Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предание». Наш сайт в интернете – «Предание.ру». Глава 15. Прозорливость отца Серафима. Прозорливость старца Серафима простиралась очень далеко.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 В 1829 году, летом, поехал я в Саров с женой и детьми. Дорогая жена моя, видя, что старший сын наш, которому было около десяти лет от роду, занимается исключительно чтением священных книг, не обращая никакого внимания на окружающее, начала жаловаться, что дети наши слишком уж привязаны к одним только священным книгам и что они вовсе не заботятся о своих уроках, о науках и о прочем необходимом в свете. По прибытии в Саров, мы немедленно пошли к отцу Серафиму и были им приняты очень ласково. Благословляя меня, он сказал, чтобы мы пробыли здесь три дня. Благословляя жену мою, произнес. Матушка, матушка, не торопись детей-то учить по-французски и по-немецки, а приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится им потом. Благословляя же обоих детей наших, он удостоил назвать старшего сокровищем своим. Так обличил праведный старец несправедливый ропот жены моей, да и потом, в течение всей своей жизни до самой кончины, не переставал предупреждать меня всегда касательно всех обстоятельств, радостных и печальных, случавшихся в нашем семействе, подкрепляя слабый мой дух отеческими своими советами. В том же 1829 году я был свидетелем следующего обстоятельства из жизни отца Серафима. Один господин имел намерение жениться на такой особе, которая по званию своему никак ему не соответствовала, да и родители его не соглашались на этот брак. Но господин тот, зная, что родители его вполне уважают отца Серафима и не в состоянии будут после его одобрения противиться этому браку, хотел сначала преклонить старца на свою сторону. Для этого, приготовив предварительно доказательства на законность своего намерения и даже тексты священного писания на случай несогласия отца Серафима, для его убеждения, прибыл он к этому праведному старцу. И вдруг, к величайшему своему изумлению, слышит он, что старец произносит имя и отчество той самой особой, о которой он думал делать ему свои запросы, что он говорит ему далее и те самые доказательства, которые он хотел ему представить, и, наконец, даже те тексты Священного Писания, на которые он хотел упереться в случае несогласия старца. Пораженный этим неожиданным предупреждением своих мыслей, господин тот пал безмолвно на колени перед старцем. Отец же Серафим, поднимая его, сказал ему, «Богу и Божьей матери и Твоей матери неугодно угодно Твое намерение, и его не будет». Действительно, с тех пор до ныне брак тот не состоялся. По возвращении от старца этот господин сам сознался, что он никогда прежде не верил, чтобы могли быть праведники на земле, но что настоящий случай убедил его вполне в праведной жизни отца Серафима. В 1830 году, по случаю бывшей болезни жены моей, обещались мы съездить на богомолие в Тихвин в чудотворной иконе Царицы Небесной. Но в тот самый день, когда нам нужно было выехать, жена моя, сходя по лестнице со второго этажа, споткнулась и вывихнула себе чашку у колена. Хотя же при помощи костоправа нога и была поправлена, но при малейшем после того движения чашка сдвигалась опять со своего места, так что, по-видимому, невозможно было совсем нам ехать. Однако же, имея полную веру к молитвам отца Серафима, мы не хотели отлагать поездки до другого времени и отправились в путь тогда же что было зимой на пути боль ее усилилась и это заставило меня при всем уповании на милость божию и молитву отца серафима несколько раз предлагать жене совет о возвращении домой но она не соглашалась и так как у нас принято было засвященное правило не проезжать в саровской пустыни не приняв благословения отца Серафима, то мы и на этот раз повернули к нему с большой дороги. Еще мы были далеко от обители, как вдруг боль в ноге жены моей начала уменьшаться, и по мере приближения нашего к Сарову становилось все слабее и слабее, и, наконец, когда мы въехали в самую пустынь, она прекратилась совершенно. Чашка установилась на своем месте, и опухоль исчезла. Мы явились к старцу в келью для получения его благословения, и он, благословивший нас, приказал нам прийти к нему в пустынку, к источнику, куда мы и прибыли около полудня. Старец принял нас очень милостиво, напоил водой из источника, дал на дорогу в Тихвин дверженные корки и, благословляя на путь, сказал... Грядите, грядите, грядите. Дорожка гладенькая. Последние слова отца Серафима мы вспомнили на возвратном пути из Тихвина, потому что, хотя это было и в январе, но в ожидании проезда государя-императора дорогу так уравняли, что на ней не встречали почти ни одного ухаба. Даром прозорливости своей...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 Был наставником в семинариях, в настоящее время состоит в звании архимандрита и глубоко чтит память отца Серафима. Раз пришли к отцу Серафиму в монастырскую келью строитель высокогорской пустыни и романах Антоний и приезжий из Владимирской губернии купец. Они вошли вместе. Строителя отец Серафим попросил сесть и подождать, А с купцом стал немедленно говорить. Милостиво и ласково он обличал его в пороках и делал наставление. Все твои недостатки и скорби, — говорил он, — суть следствия твоей страстной жизни. Оставь ее, исправь пути твои. Пространная речь его на эту тему проникнута была столь трогательной теплотой сердца, что и купец, к которому она прямо относилась, и строитель, для которого она была делом сторонним, тронуты были, в буквальном смысле, до слез. В заключении отец Серафим советовал купцу поговеть в Сорове и причаститься святых тайн, обнадеживая, что Господь, в случае искреннего покаяния, не отнимет от него своей благодати и милости. По окончанию беседы купец, настроенный к благочестию, Поклонился старцу в ноги, благодарил его от всей души за его душеполезную беседу, обещался исполнить, что слышал, и, прося молитв отца Серафима, вышел из его келии, весь в слезах. Тогда строитель Высокогорской пустыни, много лет пользовавшийся вниманием и уважением отца Серафима, осмелился спросить его, — Батюшка! Душа человеческая перед вами открыта, как лицо в зеркале. В моих глазах, не выслушавши духовных нужд и скорбей бывшего сейчас богомольца, вы все ему высказали. Отец Серафим не сказал ни слова. Строитель продолжал. Теперь я вижу, ум ваш так чист, что от него ничто не сокрыто в сердце ближнего. Отец Серафим положил правую руку на уста своему собеседнику и сказал... Не так ты говоришь, радость моя. Сердце человеческое открыто одному Господу, и один Бог сердцеведец, а человек приступит и сердце глубоко. Псалом 63, стих 7. Зосима рассказал он, как некоторые укоряли святого Григория Богослова за то, что приблизил он к себе Максима Циника. Но святитель сказал... Един Бог ведает тайны сердца человеческого, а я видел в нем обратившегося от язычества в христианство, что для меня велико. Строитель опять спросил, — Да как же, батюшка, вы не спросили от купца ни единого слова и все сказали, что ему потребно? Отец Серафим, отверзший уста и распространив слово, начал изъяснять. Он шел ко мне, как и другие, как и ты шел я к рабу Божию. Я, грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий, что мне повелевает Господь как рабу своему, то я передаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим и говорю, не зная, что у собеседника на душе, а только верую, что так мне указывает воля Божия для его пользы. А бывают случаи, когда мне выскажут какое-либо обстоятельство, и я, не поверив его воле Божией, подчиню своему разуму, думая, что это возможно, не прибегая к Богу, решить своим умом. В таких случаях всегда делаются ошибки. Весьма назидательную и многообъяснительную сию беседу старец заключил так: Как железо ковачу, так и предал себя и свою волю. Господу Богу! Как Ему угодно, так и действую. Своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю. Эту беседу передал почтенный отец архимандрит Антоний, бывший в то время строителем Высокогорского монастыря, а потом наместником Сергиевой Лавры. Один человек рассказывал о своей родственнице, живущей в Нижнем Новгороде, следующие обстоятельства Вышла она в замужество за вдовца, у которого было двое детей, и была в своем браке крайне несчастлива. Родственники пожелали, наконец, чтобы она оставила своего мужа. Но прежде начала дела она поехала в Саров посоветоваться с отцом Серафимом. Старец сказал ей. Ты никак не оставляй своего мужа. Усердно прошу тебя об этом я, грешный монах Серафим. Все же претерпеваемые тобою неприятности скоро кончатся. Действительно, не больше как через полгода муж ее умер, а сирот его Господь помог ей пристроить для воспитания в казенные заведения. Одной благочестивой жене, бывшей в Сарове, он открыл, что наступает голод, и советовал запастись хлебом, чтобы не терпеть нужды. Жена же в простой беседе рассказала о сём предсказании царовскому иеромонаху отцу Иакову, который был ее духовником. Когда и братья за второй трапезой в тот же день узнали о Сем от старца Иакова, то некоторые из них с верой приняли это известие, умоляя Господа Бога предотвратить свой гнев, а маловерные и ропотливые стали порицать старца. Но обстоятельства оправдали слова его. В скором времени после предсказания действительно начался голод, цены на хлеб с каждой неделей возвышались, иссякли самые источники, из которых получался хлеб для голодавшего края. Цена за четверть хлеба стояла между двадцатью и двадцатью четырьмя рублями, по прежнему счету, на ассигнации. С 1831 года старец Серафим опять возвещал многим о предстоящем голоде. Видясь с отцом игуменом Нифонтом, он и ему твердил, «Голод будет! Голод будет!» А для предотвращения бедствий он советовал монастырскому начальству сделать запас хлеба в шесть годовых потреб, заметив, что при его жизни уже в четвертый раз наступает голод, а обитель Саровская никогда не терпела недостатка в хлебе. Пришел к нему еще один священник, впоследствии отец-портоиерей в Арзамасском Николаевском женском монастыре. Старец, отец Серафим, поздоровался с ним по обычаю иерейскому. Затем он между беседой предсказал ему, что он будет благочинным увещателем раскольников и много потерпит в жизнь свою от диаконов, недостойно имеющих благодать сию. Отец Авраамий уже видел на себе исполнение сих слов. Он подтвердил, что наставления, которые слышал от старца касательно обязанностей благочинного, весьма много способствовали ему к должному прохождению этого звания. Благочестивая вдова Пелагея Ивановна Шкарина, проживающая в Арзамасе, свидетельствует, что она имела желание с молоду поступить в монашество. Но отец Серафим, знавший ее лет за пять до своей кончины, предсказал ей, что она будет сиротой, выйдет замуж, будет иметь семерых детей, назвал и имена всем им, потом лишится мужа. Как недалеки были эти предсказания но по настоящее время они все исполнились в точности. Была у отца Серафима также одна мещанка города Балахны по фамилии Заяева. Старец советовал ей непременно поступить в монастырь, та отказывалась. Он открыл ей и причины своего совета. — Ты будешь, — говорил он, — несчастливо за мужество. Много будет у тебя детей, а мужа лишишься. Останешься вдовой и будешь терпеть еще большую бедность, чем при муже. Заяева не послушала советов старца, вышла замуж и после горько жалела о том, что все слова отца Серафима исполнились над ней. В другом случае пришла к нему из Арзамаса мещанская девица Нажевникова. Она находилась в большой бедности. Отец Серафим, услышав жалобу на недостатки, Сказал, что в замужестве она будет богата, только после этого опять будет влачить жизнь, исполненную многих скорбей. В Арзамасском Николаевском женском монастыре проживали две сестры, крепостные девушки. Увидевших их, отец Серафим сказал, — Через год господа возьмут вас к себе в услужение на пять лет. Девицы были у старца со своим братом. Этому брату он сказал, — А тебе, Господь, продлит жизнь до восьмидесяти лет, что ныне редкость, если только ты сохранишь себя от грехов смертных. Брат их, находящийся уже в преклонных летах, доселе еще живет, а его сестры в подмосковном имении своих господ давно уже ими уволены, как предсказал отец Серафим. Надежда Федоровна Островская рассказывала следующее. Родной мой брат, подполковник Островский, часто гостил в Нижнем Новгороде у родной нашей тетки, княгини Грузинской, которая имела большую веру к отцу Серафиму. Однажды, по какому-то случаю, она послала его в Саровскую пустынь к этому прозорливому старцу. Отец Серафим принял моего брата очень милостиво и, между прочими добрыми наставлениями, вдруг сказал ему, — Ах, брат Владимир! какой же будешь пьяница! Эти слова чрезвычайно огорчили и опечалили брата. Он награжден был от Бога многими прекрасными талантами и употреблял их всегда во славу Божию. К отцу Серафиму имел глубокую преданность, а к подчиненным был как нежный отец. Поэтому он считал себя весьма далеким от такого наименования, неприличного его званию и образу жизни. Прозорливый старец, Увидев его смущение, сказал ему еще, «Впрочем, ты не смущайся и не будь печален. Господь попускает иногда усердным к нему людям впадать в такие ужасные пороки, и это для того, чтобы они не впали еще в больший грех, высокоумие. Искушение твое пройдет, по милости Божией, и ты смиренно будешь проводить остальные дни своей жизни. Только не забывай» своего греха. Дивное предсказание старца Божия действительно сбылось потом на самом деле. Вследствие разных дурных обстоятельств брат мой впал в эту несчастную страсть, пьянство, и к общему прискорбию родных своих провел несколько лет в этом жалком состоянии. Но, наконец, за молитву отца Серафима и за свое простосердечие был помилован Господом не только оставил прежний свой порог, но и весь образ своей жизни изменил совершенно, стараясь жить по заповедям евангельским, как прилично христианину. Одна траковица, будучи еще лет двенадцати от роду, однажды ездила со своей матерью в Саровскую пустынь, чтобы удостоиться видеть отца Серафима и получить его благословение. Это было в 1830 году. По приезде в Саров она случайно узнала от своей няни о каком-то бедном изнуренном колоднике, который в тяжелых цепях шел мимо монастыря и был очень жалок. При виде сего несчастного она была очень тронута его положением, но тотчас не сделала ему подаяние только потому, что при ней в то время не было денег но потом, отыскавшую у себя серебряную монету в 50 копеек, за неимением другой, более мелкой, решилась отдать всему несчастному. Когда же пришли они к отцу Серафиму, то прозорливый старец, никогда еще их не видевший, тотчас подозвал девочку к себе и, благословив ее, ласково сказал, «Вот это хорошо, что полтинничек-то подала бедному». И при этом совершенно неожиданно назвал еще тогда «Ваше превосходительство!» Мать ее, крайне удивленная этим приветствием, старалась объяснить старцу, что этот титул им вовсе не принадлежит. Но он, беседуя с ними, по-прежнему давал девочке тот же титул. Так и возвратились они домой, не узнав причины такого необыкновенного приветствия старца, и долго недоумевали, что бы это значило. Но после стало понятно для них когда Тарковица, достигши совершенного возраста, вышла замуж за генерала. Тогда оправдались пророческие слова старца Божия, который задолго предвидел будущее по данной ему благодати от Господа. Московский мещанин Вячеслав Андреевич Плетминцев никогда не думал жениться и всегда удивлялся тем людям, которые принимают на себя супружеские обязанности. В одно время случилось ему ехать из Рязани Барзамас. Арзамас. Дорогой заехал он в Саровскую пустынь, и там впервые услышал об отце Серафиме. «Дай зайду к нему», — подумал Плетминцев. «Не скажет ли он и мне чего-нибудь?» Пришел он к старцу, и тот прежде всего благословил его, а потом подал три сухарика, говоря, «Вот это тебе, это жене твоей, а это сынку». Плетминцев не поверил сначала словам старца, но прибывший в Арзамас действительно через несколько времени женился и, по предсказанию святого старца, имел сына. Наталья Ивановна Богданова, преданная всей душой к старцу отцу Серафиму, часто посещала его, желая насладиться утешительными его беседами и наставлениями. Проводя свою молодость девицы, она вовсе не думала о браке, но однажды бывшего отца Серафима вдруг была поражена от него неожиданным для нее предсказанием. Отец Серафим, подавая ей сшитую из полотна шапочку, сказал, «На, возьми, она тебе пригодится, когда у тебя родится младенец. Ты выйдешь в замужество за знатного господина, но года три по вступлении в брак...» Тебе придется переносить разные скорби. Но не бойся, а уповай на Господа, и Он тебя утешит, и ты будешь счастлива. Взявши эту шапочку от старца, Богданова хранила ее как неоцененный дар. И никому об этом не решалось открыть, ожидая исполнения чудного предсказания отца Серафима. Спустя довольно времени после всего свидания со старцем Она действительно по его пророчеству вышла замуж, имея уже отроду за тридцать лет. Когда же пришло время ей разрешиться от бремени, то данная отцом Серафимом шапочка была надета на младенца. Слова же его насчет семейных неприятностей при выходе замуж также вполне оправдались, но впоследствии она жила счастливо. Иным же старец предсказывал смерть желая, чтобы они не перешли в вечность без христианского приготовления. Так пришел к нему некто, управляющий заводом, находящимся в Екатеринбургском уезде Пермской губернии, с женой и детьми. Отец Серафим, не зная никого и ни о ком из них не слыхав прежде, назвал всех их по именам и каждому назначил год, месяц и день смерти. Отцу сказал, что проживет двадцать лет, а матери – 12. После известно сделалось в Сарове, что она действительно умерла в то самое время, как предсказано было отцом Серафимом. О самом управляющем сведений не имеется. Одному жителю заштатного города Кодома Тамбовской губернии он предсказывал для его исправления наказание Божие, имевшая последствиям своим его смерть. Пришла к отцу Серафиму жена этого человека. Старец принял ее с отеческой любовью и, между прочими советами и наставлениями, убеждал ее поговорить своему мужу, избранному в то время в члены городского общества, чтобы он исправил себя от невоздержания, дерзости, несправедливых притеснений и немилосердия в отношении других. «Если муж твой не оставит этих страстей, вкоренившихся в нем», — говорил старец, — «то он непременно будет зато наказан Богом». Говоря это, он взял с печки пучок спичек, подал их женщине и прибавил. «На, возьми эти спички, храни их». Отеческое благословение отца Серафима, видимо, обрадовало ту женщину, А предсказанное им наказание ее мужу в случае неисправления его сильно смутило ее. Не раз после того рассуждала она с домашними и знакомыми своими о простом, но странном подарке отца Серафима. Но никто из них не мог растолковать его значение. Наконец наступил страшный час, в который, как значение подарка объяснилось... Так исполнилось и само предсказание отца Серафима. В один день небо отовсюду начало покрываться страшными громовыми тучами, и к вечеру собралась ужасная гроза. Весь народ в Кодоме обратился с молитвою к Богу. Стала молиться также вместе со своим мужем и женщина, бывшая у отца Серафима. Между тем, как двое маленьких детей ее спали в это страшное время — Один подле окна, а другой несколько подальше. Вдруг сильный удар грома разразился над их домом, и в одно мгновение вслед за сверкнувшей молнией оторван был от окна деревянный карниз и расщепан в мельчайшие спички. Большая часть их вонзилась в лицо и бороду мужа этой женщины. Пораженный этим ударом, он жил очень недолго и вскоре скончался. Между тем ни дети, спавшие почти близ самого окна, ни опоры карниза в окне, ни мать, молившаяся возле своего мужа, нисколько не были задеты этим самым ударом. После того бедная женщина вспомнила слова отца Серафима и поняла все значение странного, по-видимому, его подарка. Строителю Высокогорской пустыни отцу Антонию старец Серафим предсказал его неожиданное перемещение в другой монастырь. В январе 1831 года отец Антоний отправился к отцу Серафиму в Саров для совета по случаю сильно смущавших его неотвязчивых мыслей о смерти. Приехавший в Саров вечером и никуда не заходя, отец Антоний пошел прямо к келье отца Серафима. Не доходя до нее, встретил он некоторых из братьев Саровской обители, которые сказали ему, что отец Серафим в монастырь не возвратился еще из своей пустыни. Было уже близ пяти часов вечера и темнело. Приехавший остановился в раздумии, идти ли ему куда или тут дожидаться. В это время стоявшие с ним братья, завидев издали грядущего старца, оповестили «Вон!» Отец Серафим идет. Старец шел в обыкновенной своей одежде, с мешком за плечами, опираясь на топор. Отец Антоний тотчас подошел к нему и поклонился обычно. — Что ты? — спросил его старец. — К вам, батюшка, со скорбной душой, — отвечал отец Антоний. — Пойдем, пойдем, радость моя, в келью, — приветливо сказал старец. Они вошли вместе, в келье и наедине, Отец Антоний умолял старца Серафима сказать ему откровенно, свершится ли с ним то, что внушают ему скорбные мысли, не приближается ли в самом деле смерть его. «Сижу я в келии, говорил строитель Антоний, — выйду ли на монастырь? Мне представляется, что последний раз я вижу обитель. Из всего я заключаю, что я скоро умру, и потому указал уже и место могилы для себя». Строитель приехал к отцу Серафиму за тем, чтобы в случае приближения его смерти принять от старца благословение провести остающееся время в безмолвии и внимательном приготовлении себя к вечной жизни. «Желаю знать о своей смерти», — заключил отец Антоний, — «единственно для изменения моей жизни, чтобы, отказавшись от должности, посвятить остальные дни свои безмолвному вниманию» прибавив к всему, что извещение о смерти не будет для него страшно. Отец Серафим слушал рассказ, не изменяя своего положения и держа за руку строителя Антония. Когда же сей окончил, блаженный старец, взирая на него с любовью, сказал «Не так ты думаешь, радость моя, не так, промысел Божий вверяет тебе обширную лавру. Отцу Антонию подумалось, что старец Серафим желает развлечь его от скорбных мыслей, посему, прерывая речь его, он сказал «Батюшка, это не успокоит меня, не усмирит моих помыслов. Я умоляю вас, скажите мне прямо, мысли мои о смерти не служат ли от Бога указанием на близкую мою кончину? И в таком случае я буду просить ваших молитв о душе моей и приму мирно и благодарно ваше слово». Мне хочется встретить час смертный с должным приготовлением. Отец Серафим с ангельской добротой отвечал, — Неверны твои мысли. Я говорю тебе, что промысел Божий веряет тебе лавру обширную. Строитель же отвечал на это. — Где же в высокогорской пустыне быть лаврою? Дай Бог, чтобы не сошла ниже, чем теперь стоит. К большому удивлению отца Антония старец Серафим, не переменяя своих мыслей, стал просить его милостиво принимать из Сарова братью, кто придет в Лавру или кого он пришлет. Оставаясь в прежнем впечатлении, строитель продолжал. Батюшка, кто захочет из Сарова переходить в скудную высокогорскую пустынь? А если бы кто пожелал или кого бы вы прислали, то вы знаете всегдашнюю мою готовность делать все, что вам угодно. Да на деле всего не может быть. Отец Серафим, как будто идя по одной и той же дороге, сказал, «Не оставь сирот моих, когда дойдет до тебя время». Не выдержал строитель и в порыве беспредельной любви и уважения к старцу бросился к нему, обнял его. И долго плакал. Не понимая значения прежде сказанных слов, он остановился вниманием своим на слове «сирот». Ему казалось, что старец говорит о скорой своей кончине. Блаженный Серафим продолжал «поминай моих родителей, и Исидора и Агафью. Затем стал советовать покоряться во всем воле Господней, быть прилежным к молитве строго исполнять свои обязанности, быть милостивым и снисходительным к братьям. «Матерью будь», — говорил, — «а не отцом к братьям. И вообще ко всем быть милостивым и по себе смиренным». «Смирение и осторожность жизни», — говорил он, — «есть красота добродетелей». Потом отец Серафим несколько раз обнял строителя, благословил висевшим на его груди крестом, И сказал, — Теперь гряди во имя Господне, время уж тебе, тебя ждут. Выходя из келии, строитель не мог себе дать отчета, какого значения имели слова блаженного старца и с чем он вышел из келии. Однако же, как сокровище, он сложил сказанные старцем слова в сердце своем. Мысль о смерти осталась как бы подавленной свежими впечатлениями, но еще не была разрешена. По выходе отца Антонии из кельи его встретил посланный от Саровского игумена, отца Нифонта, с приглашением зайти к нему. Вот что значили слова старца. Время уже тебе. Тебя ждут. Повидавшись с игуменом Нифонтом, который от болезни лежал тогда в постели, отец Антоний простился с ним и по делам обителей, спешил в свою пустынь. На гостинице он нашел экипаж свой уже готовым и с неопределенным впечатлением выехал в путь, чтобы наедине предаться размышлению. Спокойно бежали лошади домой. Ничто, кажется, не мешало строителю отцу Антонию углубиться в занимавшие его дела, обстоятельства и помыслы. Вдруг он слышит, что едущий с ним монах, сидя впереди, начал плакать, не имея сил удержать свой плач и совладать с собой. На вопрос строителя, сказанный с участием, о чем он плачется, Инок отвечал, что по приезде в Саров он встретил отца Серафима, возвращавшегося из пустыни в монастырскую свою келью, который сказал ему, — Ну вот и вам предстоит разлука с вашим строителем. Более не открыл ничего, только прибавил. поди же, зови его ко мне. Так определенно отец Серафим знал о предстоящей перемене в жизни строителя Антони. Между тем время шло. Прошел январь, февраль, настал март и наступил Великий пост. На второй день месяца, в понедельник первой недели поста, отправив череду неусыпаемого чтения псалтири, отправляемую каждым братом по два часа, строитель встал на свое место. Здесь подали ему письмо от митрополита Московского. Отец Антоний вошел в свою келью. В письме высокопреосвященный Филарет приглашал строителя занять место наместника в Троице Сергиевой Лавре по случаю смерти архимандрита Афанасия. Тут же вложен был конверт к Нижегородскому преосвященному Афанасию о скорейшем увольнении отца Антония от должности строителя Высокогорской пустыни в Москву. С этой минуты раскрылись отцу Антонию все слова старца Серафима, за два месяца определившие перемещение его в обширную лавру, когда был жив и здоров, прежний еще наместник, и не было речи о его замещении. Сообщивший сей рассказ присовокупил, что и события, последующие за перемещением отца Антония в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, предсказанные старцем Серафимом, все исполнились и выполняются с величайшей точностью, как будто бы отец Серафим читал в книге «Судеб Божиих» будущее определение людей. обители Саровской он делал не раз предсказания о событиях с какой-нибудь стороны, ее касавшихся ближайших и отдаленных. Когда, например, явилась первая холера в России, отец Серафим открыто предвозвещал, что ее не будет ни в Сарове, ни в Дивееве. Саровские старцы, своими очами видевшие отца Серафима и слышавшие его одобрительные беседы, были живыми свидетелями того, что предсказания его исполнились во всей точности. Так что от первой холеры ни в Дивееве, ни в Сорове. Не умерло ни одного человека. Также пришел к нему один генерал-майор, чтобы вместе с женой, имевшей веру к старцу, получить благословение и наставление. Отец Серафим, похристосовавшись, милостиво говорил с ним. Это случилось в пятницу. Старец спросил пришедших, долго ли они пробудут в обители. И советовал им не раньше, как в воскресенье, после поздней литургии, выехать. «Воскресенье у нас в обители», — говорил он, — «будет торжество и молебствие». Генерал спрашивал о причине этого торжества и молебствия у монаха на гостинице, даже у строителя отца Нифонта. Все отвечали, никакого торжества не будет и не предвидится. Но когда строитель говорил о сём с генералом, вошел монастырский служитель и подал принятый с почты пакет с письмами. Между бумагами оказался для всех неожиданно указ о рождении Великой Княжны, по которому на следующий день, в воскресенье, в соборном Саровском храме, перед литургией, отправлено было торжественно Господу Богу благодарственное молебствие, и во весь день раздавался звон в обители. Это сказание генерал заключил тем, что и отец Игумен Нифонт разделял в то время с ним удивление к дару прозорливости отца Серафима. Саровский лес при Игумене Нифонте приносил много пользы монастырю. Все стали смотреть на него как на источник дохода для обителей. Между тем отец Серафим предусмотрел и предсказал за несколько времени бурю, которая много поломала деревьев в лесу о чем крайне сожалело Саровское начальство. Алексею Гурьевичу Воротилову не раз говорил отец Серафим, что некогда на Россию восстанут три державы и много изнурят ее. Тогда эта речь, как сказание о будущем, непонятна была. Но события объяснили, что старец говорил это о Крымской кампании. Однажды приехал помещик, желая на обратном пути из Крыма получить благословение отца Серафима. Он объяснил, что уже раз был в Сарове, но не сподобился видеть старца. Все видели, как он во время обедни на коленях и со слезами молился пред образом Божией Матери, а потому предполагали, что этот помещик благочестивый человек. Отец Серафим был в пустынке, И помещику дали провожатым одного послушника, который, подойдя и благословясь, доложил старцу, что такой-то помещик желает его благословения. Но отец Серафим вместо благословения ответил, «Я умоляю тебя именем Господним, чтобы ты и впредь бегал таких людей. Этот человек притворщик, он самый несчастный, самый потерянный человек». Нечего делать, послушник вернулся к помещику с отказом и понемногу объяснил причину нежелания старца видеть его. Тогда помещик зарыдал и признался, что действительно его душа исполнена самых нечистых чувствований. Вскоре после помещика пришел в пустынь другой странник из простого сословия с этим же послушником. Старец жал голыми руками осоку и как только услышал, что какой-то странник из Киева желает получить его благословение, тотчас же сказал «приведи его». Когда они подошли, благословились и сели подле отца Серафима, старец начал говорить страннику, чтобы он оставил избранный им путь, снял бы с себя береги, обулся бы и возвратился в свой дом, потому что там жена, мать и дети очень тоскуют по нем. А дома Занялся бы хлебной торговлей. «Мню», — говорит старец, — «что весьма хорошо торговать-то хлебом. У меня же есть знакомый купец в Ельце. Тебе стоит только прийти к нему, поклониться и сказать, что тебя прислал к нему убогий Серафим. Он тебя и примет в приказчике». На обратном пути в монастырь этот странник рассказал послушнику, что действительно он мещанского сословия всегда занимался хлебной торговлей, чем и содержал свое семейство. Но из любви Божией, без рассуждения, без наставления и старческого благословения пожелал странствовать, и поэтому, оставив без всякой помощи свое семейство и выпросив от общества только годовой паспорт, босиком и в веригах, Отправился в Киев на поклонение святым мощам. Купчиха Елизавета Петровна Гусева из города Елатьмы рассказывала, что она двадцати четырех лет была у батюшки Серафима, и он взял ее за руку, привел к себе и, поцеловав голову, сказал, «Эта голова много горя увидит, в горести зачнешь» и в радости всех пожнешь. Детей у меня было много, говорила она, а он притчи предсказал мне правду, потому что после я зачела их в горе, а пожалуй в радости, так как вырастила их, всех поженила и всех же схоронила, и сама осталась теперь одна на белом свете. Рассказ помещицы вдовы Анны Петровны Еропкиной полон интереса. Родителей своих, — говорила она, — я лишилась еще в детстве и получила образование в Смольном монастыре в Петербурге. В шестнадцати лет я поступила жить к моему родному дяде. Он по доброте своей был для меня истинным отцом, нисколько не стесняя моей воли для моего счастья, вскоре решился устроить меня замужеством. Самая, по правде сказать, не лишена была приятной наружности, имела нужное образование и состояние. Заметив в окружающем обществе одного молодого человека со всеми достоинствами, я прилепилась к нему всем моим сердцем. С детским живым воображением я рисовала себе будущность в прекрасных чертах патриархальной семейной жизни. Молодой человек отвечал взаимностью. Наступил январь 1829 года. Я тогда помещалась у дяди в одной комнате с двумя его дочерьми и изгостившую нас посторонней барышней. Естественно, что счастливая моя будущность была у нас предметом всегдашнего разговора. Однажды вечером, после таких лестящих моему самолюбию занятий, все мы легли спать. Не знаю, как другие, а я сама не могла крепко заснуть и оставалась в дремоте. Вдруг вижу, что дядя с каким-то старцем входит в нашу спальню. Я тотчас постаралась прикрыть себя одеялом с головой. Слышу, как дядя подходит со старцем к моей кровати и говорит. Вот она спит, а старец на его слова замечает. Напрасно она идет замуж. Много-много, два или три месяца ее муж проживет. Каково же ей будет из сирот попасть во вдовы? Ведь это все равно, что из огня да в полымя. Затем они ушли. Я боялась раскрыться. Горько заплакала и стала под одеялом уже горячо молиться Богу о помиловании меня. Недолго я находилась в таком положении. Сильное душевное потрясение заставило меня проснуться, И когда я пришла в полное сознание, тогда ознаменовала себя крестом. Слезы так и лились ручьем из моих глаз. Тяжело мне было дожидаться утра, пока не встали подруги. Один бог знает, что я тогда перечувствовала. Мое бледное и заплаканное лицо выдало меня, и подруги заставили меня все им рассказать. От них тотчас узнали все домашние, которые старались разуверить меня в истине сна. Сначала я много возражала, но затем они все-таки меня успокоили, так что я готова была даже смеяться над своим легковерием. 8 февраля 1829 года я вышла замуж. Радости и удовольствия не было конца, но через несколько недель... Мой муж начал ощущать перемену в своем здоровье. Ослабевая в силах, мало-помалу, он слег в постель. Мы пригласили опытных врачей, имея о нем неусыпное попечение, а ему нисколько не становилось лучше. Напротив, со дня на день он как будто увидал. Предложить ему приготовиться к покаянию и принятию христовых тайн я боялась, чтобы не испугать его, а он, хотя был очень религиозен, Вероятно, боялся испугать меня приглашением священника. 10 мая на другой день святителя Николая, однако, муж мой неожиданно скончался. Сначала я даже не хотела верить своим глазам, но когда убедилась в действительности совершившегося факта, то я сделалась без памяти. Умереть без напутствия святыми тайнами мне казалось карой Божией за грехи мои и мужа. После похорон мои родные и близкие не знали, что делать, как успокоить меня. От скорби и отчаяния я доходила до сумасшествия. Не знаю, как и от кого мой дядя узнал о подвижнической жизни и благодатных дарах саровского старца отца Серафима, но он нашел единственным средством к моему избавлению от скорби и болезни ехать мне в Саров, просить молитв и наставления отца Серафима, несмотря на то, что обитель была от нас в пятистах верстах, и приближалась весна. Собравшись поспешно, я отправилась в Саров с надеждой найти себе утешение и остановилась в монастырской гостинице. От служащих при ней иноков я узнала, что, к счастью, отец Серафим теперь в обители, и мне можно к нему идти. Не теряя ни минуты, я поторопилась видеться с ним и получить от него какое-нибудь облегчение в своей скорби. Прежде всего, меня поразило необыкновенное зрелище. Между Успенским собором и противоположным одноэтажным корпусом точно волна двигалась густая масса народа. Из расспросов других я узнала, что в этом самом корпусе живет отец Серафим. Тогда я смешалась с толпой и начала пробираться к крыльцу, куда и все также стремились. С большим трудом я проникла в самую келью отца Серафима и, по примеру других, протянула руку для принятия его благословения. Благословляя меня и вручая мне сухарик, он сказал, «Приобщается раба Божия Анна благодати Божией». Каково же было мое удивление, когда я услышала свое имя, а, посмотрев отцу Серафиму прямо в лицо, узнала в нем того самого старца который предостерегал меня во сне от несчастного замужества. Затем, вытесненная в сене, я около стены ощупала ногами несколько поленьев и, приподнявшись на них, стала сквозь дверь смотреть пристально на отца Серафима. Ангельский его образ, кротость в обращении со всеми показывали в нем необыкновенного человека. Следя за всеми его движениями, я вскоре заметила, что он как будто хочет прекратить прием народа, и услышала слова Идите с миром! Идите с миром! Потом он взял одной рукой скобку двери, у которой я стояла, а другой совершенно неожиданно ввел меня в келью и прямо сказал: Что, сокровище мое, ты ко мне убогому приехал?» Знаю, скорбь твоя очень велика но Господь поможет перенести ее. После нескольких утешительных слов он велел мне отговеть у них в обители, исповедаться у отца Илариона и приобщиться. Все это было исполнено. В отношении же покойного мужа батюшка мне сказал, не сокрушайся, что муж твой перед смертью не приобщился святых христовых тайн. Не думай, радость моя, что из этого одного погибнет его душа. Бог может только судить, кого чем наградить или наказать. Бывает иногда и так, здесь на земле приобщается, а у Господа остается неприобщенным. Другой хочет приобщиться, но почему-то не исполнится его желание, совершенно от него независимо. Такой невидимым образом сподобляется причастие через ангела Божия. Отец Серафим приказал мне еще по приезде домой в течение сорока дней. Неопустительно ходить на могилу мужа и говорить, благослови меня, господин мой и очи. прости мне елико согреших пред тобою, а тебе Господь Бог простит и разрешит. В течение также сорока дней велел брать из храма Божия от совершающихся служб пепел кадила и после, выкопав в могиле ямку глубиною две четверти, высыпать в нее пепел и прочесть три раза «отче наш». Иисусову молитву, Богородице и один раз символ веры. О своем намерении ехать домой и опасении, как бы скоро не испортилась дорога, я сообщила старцу, а он сказал мне, радость моя, не бойся ничего, Бог даст тебе дорожку, снежок выпадет еще на пол поларшина, и ты поедешь лучше, чем приехала, а в Петров пост опять будь здесь. Действительно, 17 марта... В день Алексея, Божия человека, выпал такой точный снег, как предсказал старец, и я очень удобно совершила обратный путь. После исполнения приказаний старца я как будто совершенно переродилась. В душе моей выдворилось такое спокойствие, какого со смерти мужа я никогда не чувствовала. Так провела я в деревне два месяца. Наступили Петровки, и по назначению отца Серафима я опять поехала к нему. Весела мне была тогда дорога. Я думала, что еду к родному отцу. По прибытии в обитель, как лань бросилась я к нему в лес, узнав, что он там, в пустыне. С трудом я могла рассмотреть, что он копошится в воде, вынимает оттуда крупный булыжник и после, выйдя из воды, потащил его на берег. В эту минуту, Я сквозь народ пробралась к нему, и лишь только он меня заметил, как с веселым лицом приветствовал. Что сокровище мое приехало? Господь благословит тебя. Погости у нас. Вскоре он стал отсылать и меня, и народ в монастырь, приказывая туда торопиться. Но никому не хотелось с ним расстаться, к тому же день был прекрасный, и до вечера оставалось много времени. Промешкав довольно долго в лесу, Мы все потянулись длинной, беспрерывной вереницей к монастырской гостинице, и вдруг нашла страшная громовая туча, и от проливного дождя ни на ком из нас не осталось ни одной сухой нитки. На другой день, когда я пришла к нему, он принял меня очень милостиво и с ангельской улыбкой сказал мне, что сокровище, каков дождичек, какова гроза. Не попала бы ты под них, если бы послушала меня, ведь я тебя заранее посылал от себя. Как теперь, так и после, отец Серафим неоднократно удостаивал меня бесед о разных предметах в течение восьми дней, кроме пятницы. В этот день он оставался в безмолвии и, как надо полагать, весь погружался в размышления о страданиях Христа. Когда я увидала у него... Перед святыми иконами толстую восковую свечу он спросил, что ты смотришь, когда ехала сюда, не заметила ли у нас бури? Она поломала много лесу, а эту свечу принес мне любящий Бога человек во время грозы. Я недостойный зажег ее, помолился Господу Богу, буря и затихла. Потом, вздохнув, прибавил, а то бы камень на камне не остался. Таков гнев Божий был на обитель. Впоследствии некоторые говорили, что монастырский убыток простирался тысяч до одиннадцати. Как-то в другой раз, по милости Божией, я удостоилась услышать от него утешительный рассказ о Царстве Небесном. Ни слов его всех, ни впечатления, сделанного на меня в ту пору, я не в силах передать теперь в точности. Вид его лица был совершенно необыкновенный. Сквозь кожу у него проникал благодатный свет, в глазах у него выражалось спокойствие и какой-то небесный восторг. Надо полагать, что он по созерцательному состоянию духа находился в невидимой природы, в святых небесных обителях и передавал мне, каким блаженством наслаждаются праведники. Всего я не могла удержать в памяти, Но знаю, что говорил мне о трех святителях – Василии Великом, Григории Богословии, и Иоанне Златоусть. В какой славе они там находятся. Подробно и живо описал красоту и торжество святой Февронии и многих других мучениц. Подобных живых рассказов я ни от кого не слыхал. Но он сам как будто бы не весь высказался мне тогда, прибавив заключений. Ах, радость моя! Такое там блаженство, что и описать нельзя. Глава шестнадцатая Исцеление при посредстве молитв отца Серафима от телесных и душевных недугов В 1830 году прибыла в Саров одна больная, бывшая впоследствии игуменей в городе Слободске, Вятской губернии. Она страдала водяной болезнью, тело у нее все опухло и пожелтело, расслабление чувствовалось в такой степени, что она с большим трудом достигла сорова. На дороге два раза останавливалась, и однажды так была слаба, что в Нижегородском женском монастыре ее уже напутствовали к смерти. По прибытии в соров. Пришла она, в числе других посетителей, в келейные сени отца Серафима, и села позади других. Старец же, раздвинув толпу посетителей, подошел прямо к ней, протянул ей руку, приняв от нее полотенце и ее рукоделия, трижды утерся им и сказав: Иди, радость моя, за мною, привел ее в свою келью. Здесь он благословил ее, дал просфоры со святой водой и, отпуская от себя, сказал Завтра мы с тобою увидимся. На другой день старец принимал посетителей в ближней пустынной келии около своего источника. Он вышел к ним в полумантии, зажженной в руках свечой, начал благословлять всех, говоря каждому потребное на пользу души. После всех подошла к нему и больная. Взглянув на нее, он сказал, — Ты, матушка, очень нездорова. И потом, благословляя, продолжал, «Поди, умойся в ключе и напейся, и будешь здорова». Больная отвечала, «Уж я пила, батюшка, и умылась, когда пришла сюда». Тогда он сказал опять, «Возьми, матушка, возьми воды ты из ключа с собой, пей и умывайся, и тело-то омой. Апостолы Христовы исцелят тебя, будешь здорова». А как она сказала, что при ней нет сосуда, в котором можно бы унести воды с собою, то старец вынес ей из своей келии небольшой кувшинчик и повторил, как при всем случае, так и после возвращения с водою прежние слова свои. Возвратившись в гостиницу, больная тотчас же исполнила во всей точности совет старца, не опасаясь употребления воды в водяной болезни и не слушаясь тех, которые, бывши с нею, запрещали это. На другой день она встала с постели совершенно здоровую. Вода из нее вытекла, опухоль уничтожилась, боль стихла, возвратилась крепость сил. Лицо покрылось естественной белизною. Больная точно переродилась, и те, которые видели ее еще накануне утром, почти не узнавали ее. Перед отправлением в обратный путь Отец Серафим прислал ей и двум ее спутницам вместе с благословением выздоровевшей палочку с клюкой, одну из спутниц палочку же с четырьмя отростками, а другой простую палочку. Последствия показали, что с каждым из этих знаков соединялось особое значение, которого в то время они не поняли. Выздоровевшая, поступив в монахини под именем Пульхерии, была игуменей в женском монастыре города Слободска Вятской губернии. Первая из путниц с тремя своими отростками, двумя сыновьями и дочерью, все четверо приняли монашеский сан. Вторая спутница также поступила в монастырь. В предыдущем рассказе упомянуто об источнике Серафимовом и его целительной силе. Вот что рассказывал об этом событии Саровский иеромонах, Отец Анастасий. Раз случилось ему быть у батюшки отца Серафима около его колодца. Старец между беседой сказал ему. Вот, батюшка, я молился, чтобы вода сия в колодце была целительной от болезней. Этим объясняются нынешние свойства воды, текущие в Серафимовом источнике. Во-первых, вода сия, как замечают, никогда не портится хотя бы много лет стояло в незакупоренных сосудах. Некоторым хотелось бы объяснить это качество минеральными веществами, входящими будто бы в состав ее, но известно, что и минеральные воды изменяются и подвергаются порче, даже очень скоро при дурной укупорке. Во-вторых, водой из серафимового источника во всякое время года многие омываются и здоровые и больные, И не только не получают от этого вреда, а, напротив, многие, как видим, получали исцеление. Так после смерти отца Серафима одна княгиня рассказывала относительно целительных свойств Серафимова источника следующее. Двоюродная сестра моя очень страдала припадками и боялась всякой святыни, с которой подходили к ней. Лекарства, как это часто бывает, не помогали ей. Нечего делать, повезли ее в Саров к отцу Серафиму. Старец дал ей сухариков и велел умыться в своем источнике. С той минуты болезнь ее совершенно прошла, и она живет благополучно у детей своих. Вот что говорится еще в письмах Марии, современницы отца Серафима, лично знавшей его, в письмах, которые писаны были к затворнику Георгию первое полугодие после кончины Саровского подвижника. Я опять перехожу к отцу Серафиму, как источнику моей радости. Мне и в присутствии моем другим сказывала Мавра Львовна, генеральша Сипягина. Она была больна, чувствовала в себе ужасную тоску и от болезни не могла в постные дни кушать пищи, положенной уставом церкви. Когда она пришла к отцу Серафиму просить помощи, Старец приказал ей напиться воды у его источника. Мавра Львовна напилась. Вдруг, без всякого принуждения, из нее гортанию вышло множество желчи, и после сего она стала здорова. Также Татьяна Васильевна Баринова, в бытность свою отца Серафима, жаловалась ему на свою болезнь, а у ней на руке был непроходимый лишай, и вся рука была обвязана. Батюшка, отец Серафим, приказал ей вымыть руку водой из источника. Татьяна же Васильевна сперва подумала, ах, как я это сделаю, если от малейшего прикосновения сырости болезнь моя усиливается. Однако же на сей случай она не затруднилась оказать послушание и свою руку умыла. Тотчас же как бы чешуя слезла с руки ее вместе с кожей, и с тех пор руки ее чисты. Многим, даже в ранках, отец Серафим приказывал окатиться водой из его источника. Все получали от этого исцеление и в различных болезнях. Повествование своей о целительности источника Мария окончила так. «Жизнь батюшки отца Серафима и чудные дела Божии в нем меня радуют, а как вспомню о его переселении от здешних и что более его не увижу, так сердце мое исполняется горести и глаза слез. Я бы у него попросилась в девеевскую общину. В бытность у него я так была удивлена им, что нашлась мало чего поговорить с ним о себе, только лились неудержимо мои слезы. С предсказанным переворотом моей жизни мне показалось, что все мое сердце превратилось в плач. Но старец успел и здесь меня успокоить, и покорить воли Божией. Случаев, в которых отец Серафим при жизни своей оказывал помощь больным, было очень много. Так и на Ксаровской обители Александр рассказывал о себе многим боголюбивым особам следующие обстоятельства. Будучи еще в мире, он страдал расслаблением всех членов. Особенно же его мучила нестерпимая боль в одном ухе лекарства ему нисколько не помогали. В ухе, наконец, образовался завал. По совету добрых людей он отправился в Саров просить молитв и помощи отца Серафима. Когда больной, вошедший, упал ему в ноги, то старец, ни слова не говоря, подошел к лампаде, горящей перед образом Божией Матери, омочил в масло перст свой и помазал больное место уха. Больной в ту же минуту почувствовал облегчение а вскоре и вся боль прошла. ту же старец, между прочим, сказал выздоровевшему, «Ты будешь наш», и он, несмотря на значительные препятствия, действительно вступил в Саровскую пустынь. По поступлении в монастырь у него чрезвычайно усилилось расслабление правой руки и прежде ощущаемое. Инок не мог ни креститься, ни кушать правой рукой без поддержки левой. Опять пришедший к старцу Серафиму, он бросился ему в ноги, прося его благословения и помощи святыми молитвами. Отец Серафим весьма милостиво благословил его и с радостным лицом сказал «Помолись, Царице Небесной, и положи ей три поклона». Инок тотчас же положил три поклона перед образом Божией Матери. После сего старец, взяв сосуд со святой водой, стал подавать ему в больную руку, но инок отвечал: "Батюшка, не могу взять этой рукой, она у меня болит и вся расслаблена". Тогда старец взял его за больную руку и, подавая сосуд, сказал: "Бери и пей". Больной хотя с трудом и при поддержке отца Серафима напился. Старец в заключении благословил его и с миром отпустил в келью. С того времени, говорил инок Александр, Благодаря Бога за молитву отца Серафима я не чувствую никакой боли в руке моей. И в Дивееве, и в Сорове занимались работами многие из крестьян. Некоторые из них особенно близки были к отцу Серафиму. Они питали к старцу веру и любовь, как к лицу угодному Богу, и отец Серафим взаимно любил их. Некоторые из них таким образом сделались достоверными повествователями событий из жизни старца. Так Лихачевский крестьянин рассказывал, что он в 1831 году, почувствовав в себе признаки холеры, тотчас же побежал к отцу Серафиму просить помощи и едва-едва мог доползти до его келий. Отец приложил его к образу Божией матери умиления, напоил святой водой и дал вкусить несколько частиц от просфоры. Больной немного поуспокоился. Потом старец велел ему обойти кругом монастыря и, зайдя в собор, помолиться в нем. Там, сказал он, милосердие Божие исцелит тебя. Крестьянин все это исполнил и, по милости Божией, возвратился в гостиницу совершенно здоровым. Ротмистер Африкан Васильевич Теплов касательно помощи отца Серафима во время холеры сообщил следующее. В начале 30-х годов появилась в Екатеринославской губернии холера и начала производить большую смертность в имении моем, находящемся в тамошнем краю. У меня заболело вдруг около 20 человек, и уже двое из них умерли. Судорожные же корчи прочих, общий стон и плач раздирали мою душу. В столь крайних обстоятельствах я припомнил, что отец Серафим несколько раз говорил мне, когда ты будешь в скорби, то зайди к убогому Серафиму в келью, он о тебе помолится. Воспоминание это побудило меня с женой обратиться заочно к старцу Серафиму, чтобы он избавил нас от пагубной болезни. И вот в ту же ночь в сонном видении является старец жене моей и приказывает ей отправиться на родник, где некогда явилась чудотворная икона Божией Матери, взять оттуда воды, напиться и обмыться ею, как нам, так и всем людям. Этот родник или источник находится в двенадцати верстах от моего имения, и я немедленно поутру отправился туда со всем семейством, сохраняя в душе полную уверенность в ходатайство за нас угодника Божия Серафима. По прибытии на родник мы погрузили в него сначала крест, а потом напились и умылись из него как сами, так и служившие нам. В то же время, по моему распоряжению, привезли к нам из села нашего бочку, которую мы наполнили водой из родника, и потом все отправились домой. В селе я приказал собрать всех крестьян, пригласил священника, и по совершении торжественного водоосвящения – Мы стали раздавать священную воду всем и отвезли часть ее в больницу, где многие были уже при смерти. Все они по милосердию Божию выздоровели вскоре, пользуясь исключительно присланной им водой, и никто с тех пор не умирал в моем имении. В особенности удивило нас всех и заставило возблагодарить милосердие Божие выздоровление одной семидесятилетней старухи. Она также заболела холерой и находилась уже в безнадежном состоянии. Но когда сосед ее, крестьянин, налил ей насильно в рот воды, так как она была в оцепенении, и потом еще вылил на нее из бутылки остальную воду, она впала в бесчувственность. Потом, через несколько минут, выступил на ней обильнейший пот, и через час, не более, старуха была вне всякой опасности. По случаю этой смертоносной язвы многие обращались к отцу Серафиму с письмами, иные лично приезжали просить его молитв и наставления, как предостеречь себя от опасности. Старец давал следующее наставление. «Призовем имя Господа и спасемся. Когда у нас имя Божие будет на устах, мы спасены. Открой-ка Господу путь твой и уповай на Него» и той сотворит, помилует тебя, изведет, яко свет правду Твою и судьбу Твою, яко полудни. Псалом 36, стихи 5 и 6. Только повинись Господу и умоляй Его. К продолжению всего пути он советовал держать то молитвенное правило, которое еще прежде составил для простолюдинов и людей, часто не имеющих достаточного досуга для молитвы. Кто будет продолжать, так говорил он, тот не лишится милости Божией. Молитва – путь ко Господу. Благоговейно причащающихся святых тайн и не однажды в год будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен. Помните слова апостольские. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите. Первое послание к Солунинам – Глава 5, стих 17. При таком блаженном и мирном состоянии души, верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и народе причащающегося. Перед Господом один, творящий волю Его, пачей тьмы беззаконных. Что касается, собственно, до да писем, то отец Серафим часто, не распечатывая, знал их содержание и давал ответы, говоря обыкновенно так. «Вот что скажи от убогого Серафима» и прочее. В этом удостоверяют и многие боголюбивые особы, обращавшиеся с отцом Серафимом лично или через письма. После смерти старца в келье его нашли много нераспечатанных писем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 просил другого разделить с ним несколько минут скорби. Вышли эти два брата из монастыря после вечерни и пошли вокруг ограды, утешаясь взаимной беседой. Подошедший к конному двору, около которого лежала дорожка к Серафимову источнику, скорбящий брат хотел своротить в сторону, чтобы в таком болезненном состоянии духа не повстречаться ему с отцом Серафимом. Но прежде чем успели они отойти от дороги, Вдруг увидели вблизи себя старца, идущего навстречу им. Старец явился им в довольно странном наряде. Часть белого его балахона была поднята по обычаю рабочих, под кушак, а полы опущены. На нем был огромный зеленого цвета левантиновый платок, у которого один конец тащился по земле, а другой обвивал шею. Два брата упали ему в ноги. Старец же, как чудолюбивый отец, с необыкновенной лаской благословил их, потом пропел следующий стих девятой песни Канона Параклисиса: Поемого во всякой душевной скорби и обстоянии, радости, исполнимое сердце дева, я же радости, приемшей исполнение греховную печаль потребляющей. Душевное состояние старца как бы перелилось в души скорбящих братьев. И они, оживотворенные его радостью, возвратились в обитель в мирном и благодушном расположении сердца. Одна вдова, имевшая троих маленьких детей, тяготясь воспитанием их, очень роптала на свою горькую долю. Наслышавшись же о милосердии отца Серафима, она решилась обратиться к нему и спросить благословения и поведать свое горе. Благословив ее... Старец сказал, «Не ропщи на свою участь. Скоро кончится твое горе. Один будет твоим кормильцем». Через неделю после этого двое из детей умерли. Мать поражена была неожиданной их смертью и опять пошла к отцу Серафиму, ожидая, что он разрешит ей недоумение, тревожившее душу. Старец, увидев ее и притворяя речи ее, сказал, Молись, заступницы Пресвятой Богородицы и всем святым. Клятвую детей своих ты много оскорбила их. Покайся во всем Духовному Отцу твоему и вперед укращай гнев свой, чтобы не быть великой грешницей. В последний раз благословляю тебя. Только ты прости их. После сих слов старец благословил вдову, дал ей поцеловать крест, который носил на груди и ушел в свою келью на другие труды. Бесноватый отец Серафим исцелял своим присутствием, крестом и молитвой. Я был свидетелем, говорил Лихачевский крестьянин, работавший в Сарове, как несколько мужчин привели с величайшими усилиями к синям пустынной кели отца Серафима одну бесноватую женщину, которая во всю дорогу упиралась, а у крыльца синей упала и, закинувши голову назад, кричала «Сожжет! Сожжет!» Отец Серафим вышел из кели, и, так как женщина не хотела открыть рот, насильно блил ей несколько капель святой воды. И все мы увидели, что в ту же минуту из ее рта вылетело как бы дымное облако. Когда же старец вслед за тем оградил ее крестным знамением и с благословением сотворил над нею святую молитву, Бесноватая очнулась и сама начала молиться. Впоследствии, увидев ее в Саровском соборе совершенно здоровой, я спросил, что она теперь чувствует. «Слава Богу!» — отвечала она. «Теперь я не чувствую прежней болезни». С совершением исцелений отец Серафим иногда соединял предсказания о будущей судьбе получивших выздоровление или тех, кто был при них. В такой случай был с отцом Мельхиседеком, монахом Арзамасского Спасского монастыря. Будучи в мире, имея жену и детей, он торговал рыбой, сложил для склада ее каменный подвал, но двери хорошей сделать не успел. Сын его, пяти лет, играя с другим мальчиком на лестнице подвала, задом упал вниз и после сего стал по ночам плакать, и сделалась в доме их грусть. У ребенка отнялись ноги, Ни один даже палец не действовал, тело все высохло, остались одни кости да кожи, и ноги мотались, как плети. Если, бывало, станут сгибать ему ноги, то колени трещали, как пружина, тоже повторялось и при разгибании. Сколько ни лечили родители своего сына, лекарства не подействовали, напротив, еще в груди оказалась сильная ломота. Наконец, поговоривши между собой, родители порешили ехать с больным в Саров, к отцу Серафиму. Дорогой через гати и мосты переносили его на руках, и больной от нестерпимой ломоты в груди все плакал и просился назад, домой, где лежать ему было спокойнее. Но родители, ни на что не взирая, приехали в Саров. Придя к Кели отца Серафима, и узнав, что он в пустыне, они терпеливо ожидали его прихода. Возвратившись в монастырь, отец Серафим всех благословил, а больного ребенка сверх того поцеловал в голову. Родители объяснили о болезни сына. Отец Серафим сказал, не лечите ничем, а молитесь Богу, и дал мальчику чего-то выпить и сухариков. При возвращении домой мальчик в дороге был спокойнее, и родители, переставшие лечить его, все молились о нем Богу. Спустя несколько времени матери больного привиделся сон, чтобы для исцеления сына она взяла чудотворную икону Казанской Божией Матери – икона эта в городе Арзамасе, в церкви Казанской иконы Божией Матери – в дом. Точно, икону Божией Матери взяли в дом, отслужили всеночную и молебен с водосвящением. По окончании молебна священник благословил больного мальчика крестом, Дал ему напиться святой воды, а потом он приложился к чудотворной иконе Божией Матери, которая осталась в доме до утра. Поутру же, отслужив благодарственный молебен Божией Матери, с радостью и благоговением отнесли ее в церковь. По возврате из церкви мать взяла больного на колени. В это время ноги у него, до того времени не имевшие правильного движения, вдруг согнулись и опять вытянулись, еще раз согнулись, и снова вытянулись. Родители, увидев это, от удивления и радости заплакали, а сын, встав на ноги, пошел нетвердым шагом и с этого времени стал ходить лучше и лучше. Ноги его окончательно исправились, и он более не страдал ими. При том свидании, когда больного привозили к отцу Серафиму, старец, между прочим, сказал отцу его, Ты оставь мир. Долго думал отец, что бы это значило, а потом стал уговаривать жену свою идти с дочерью в монастырь с тем, чтобы и ему самому идти в монастырь же. Жена на это возразила, а родителей, которые при них жили, ты куда думаешь девать? Для родителей, отвечал муж, надо поставить келью и дать на пропитание. Не видя с этой стороны успеха в своих намерениях, Жена прямо отвечала, что у нее нет желания идти в монастырь. Дело на том и остановилось. Потом прошло несколько времени. Жена, отец и мать в один год померли, и отец с сыном в тот же год поступили в Высокогорскую пустынь, а дочь была отдана в Николаевский Арзамасский женский монастырь. Таким образом, сбылось предсказание отца Серафима, сказанное в виде намека. Госпожа Никашина об исцелениях и предсказаниях отца Серафима повествовала следующее. «Я и муж мой пожелали видеть богоугодного старца Серафима и поехали в Саровскую пустынь. Но по приезде туда они застали отца Серафима в монастырской его кели он был в лесу на пустынных трудах. Мы пошли туда, и вскоре сам старец встретился с нами». Он тотчас обратился к мужу моему со словами. Вот что батюшка-пророк Давид пишет. Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоей я, вельми хорошо, батюшка, украшать храмы Господни. Отец Серафим говорил это подару прозорливости, провидя, как муж мой любил украшать храмы Божии. После того отец Серафим приглашал нас в свою монастырскую келью, и мы стали у него просить благословения на поездку в Москву к своему помещику, чтобы хлопотать об отпущении на волю или, по крайней мере, о том, чтобы господин уволил мужа моего от должности управляющего. Но отец Серафим, выслушав слова наши, взял моего мужа за руку и, подведя его к иконе умиления Божией Матери, сказал... Прошу тебя ради Божьей матери не отказываться от должности. Твое управление к славе Божьей. Мужиков не обижаешь. Не слушай, кто тебе будет говорить про тебя или про твою супругу дурно. А в Москву нет тебе дороги. А вот твоя дорога. Я благословил одного управляющего проситься на волю по смерти господина, который при жизни своей купил себе имение на низу и послал его принять оное и устроить. Когда господин тот скончался, госпожа отпустила управляющего на волю и дала ему доверенность на управление имением, такую, что только себя не вручила ему. Отец Серафим говорил эту притчу о моем муже, с которым действительно все то случилось впоследствии, что он предсказал за несколько лет до исполнения. У мужа моего была следующая странная болезнь. Едва только простудится он немного, как тотчас кровь бросается ему в лицо, делается напряжение жил, нервы, особенно носовые, приходят в необыкновенное раздражение, и он сначала ощущает странное щекотание в носу, а потом начинает чихать беспрестанно. Это изнурительное чихание продолжалось у него иногда целый день, а иногда и два – и совершенно убивала его. Врачи московские и нижегородские советовали ему непременно лечиться от этой болезни и предсказывали, что у мужа моего со временем может образоваться полип. Но так как мужу моему некогда было заняться серьезно своим лечением, то болезнь вскоре очень усилилась. Тогда мы решили съехать в Саров к отцу Серафиму. По приезде нашим старец, благословивший нас, Тот же же взял с печки бутылку с водой, приказал мужу моему наклонить голову и начал сам поливать водой из бутылки, потом приказал ему умыться этой водой и подал ему со своей шеи полотенце, чтобы он утерся им. С тех пор болезнь моего мужа совершенно миновалась, и он прожил еще семь лет. Отец Серафим, благословляя нас однажды на возвратный путь из Сарова домой, сказал мне. Вот, матушка, пришли ко мне мужчина и две женщины и стали творить молитву. Я их не пустил, а когда они стали очень громко стучать в двери, мне уже нечего было делать, то я лег спать и потом прибавил. Понимаешь ли ты это, матушка? После того по приходе нашим на гостинный двор мы нашли там какого-то чиновника Нижегородского, который приехал в Саров с женой и начал меня упрашивать сходить с ним к отцу Серафиму говоря что они одни не смеют идти и думают что отец серафим не пустит их муж мой также просил меня чтобы я сходила с ними. мы пошли и по приходе на крыльцо кели услыхали что отец серафим что то делает в своих синях. я по обыкновению сотворила молитву, но отец серафим не отвечал обычного аминь и не отпирал дверей. Спутники мои начали проситься с усилием, но он замолчал. Тогда мужчина начал громко стучать в двери, и вот мы услыхали, что отец Серафим лег спать у своих дверей, где мы стояли, и через несколько минут захрапел. Тут только поняла я, о каком мужчине и двух женщинах говорил он мне при прощании, и мы принуждены были отправиться домой в гостиницу, не видавши старца. Последний год жизни моего мужа я была в Сарове, в пустыне отца Серафима. Я нашла там его собиравшего щепки у вала на дороге. Заметивши меня, он подозвал меня к себе и сказал, «Вот, матушка, святые отцы благословили меня собирать эти щепки для сирот Дивеевских. Придет зима, нужно будет топить им печки». Потом, взяв меня за руку, довел по дороге до своей гряд, где были посажены лук и картофель, и сказал, «А вот, матушка, мое богатство, вот как я живу, богатство же муженька твоего пойдет в другие руки, но ты не унывай о том». Действительно, через несколько месяцев муж мой скончался, а остальное все случилось так, как предсказывал дивный старец. Однажды я была очень больна желудком и начала лечиться, но так как пользы никакой не было, то я приехала к отцу Серафиму и рассказала ему о своей болезни. На это старец отвечал мне так. «Если ты, матушка, будешь лечиться, то скоро-скоро живот свой кончишь. Болезнь сию молчанием понеси, и пройдет, как перестанешь лечиться». При этом он прибавил, «Вот когда ты пойдешь к Царице Небесной, то каких ты там не увидишь? По благословению отца Серафима я перестала лечиться, и болезнь моя действительно миновалась. После того я поехала в село Помец, где находится чудотворная икона Божией Матери. И вот на квартире, где привелось мне остановиться, я увидела страшную женщину, перевязывавшую свои раны, которыми было покрыто все ее тело. Поутру, идя к обедне, я увидела новую страшную больную. Вели одну девушку, расслабленную, опухшую и трясущуюся всеми членами. Тогда невольно вспомнила я слова отца Серафима, которые сначала казались мне непонятными. Когда ты поедешь к Царице Небесной, то каких ты там не увидишь? Однажды я была у отца Серафима с родной своей сестрой, которая была замужем за одним священником, но овдовела. Старец, благословляя сестру мою, сказал ей и жизнь твоя, матушка, благословенна до самого твоего успения. На это сестра моя отвечала ему. Простите меня, батюшка Христа ради, я все грешу, ссорясь со своим родителем, за то, что он, сдавший свое место брату моему, сам все живет у меня. Отец Серафим возразил ей. С кем же, матушка, и жить-то тебе, как не с родителем? Сестра отвечала ему. У меня есть, батюшка, сын, который оканчивает ныне курс и я на него имею надежду. Но отец Серафим опять возразил ей, «Никакой, матушка, нет надежды, никакой нет». И действительно, сын сестры моей вскоре умер. Однажды, будучи в Сарове в день воскресный, пошла я после поздней обедни к отцу Серафиму, и он, благословивший меня, спросил, «Ты, матушка, была у обедни?» Я отвечала, «Была, батюшка». Тогда он спросил, «Видела ли ты там...» как мы с собором отпевали одну женщину. Я только что пришел из церкви. Наш отец Игумен сделал ей хороший гроб. Понимаешь ли ты это, матушка? И он повторил свой вопрос несколько раз. Я подумала, что верно он предсказывал мне близкую мою кончину и с этими мыслями отправилась домой. Дорогой заехала я в деревню Соболеву, которая принадлежит к Покровскому приходу, чтобы навестить свою родную тетку. Но здесь, к великому прискорбию, услышала я, что тетка моя недавно умерла, и ее похоронили в тот самый воскресный день после обедни, в которой я была у отца Серафима, и он говорил мне о покойнице. Отец протеерей сделал ей по усердию на свой счет гроб и похоронил собором. Тогда поняла я чудную прозорливость отца Серафима. Этот самый протоиерей не имел прежде веры к отцу Серафиму, но когда я рассказала ему о последнем предсказании старца, то он пожелал лично видеться с ним. И вот едва только по приезде своем в Саров вошел он в келью отца Серафима, как старец встретил его иерейским лабзанием и словами «Да благословит тебя батюшка!» — при этом он назвал его по имени Господь Бог и покров Божией Матери и потом назвал всех тех угодников, во имя которых в Покровском храме были устроены семь пределов. С того времени протеирей питал всегда большую веру к отцу Серафиму. Болезненная сестра Мария Илларионовна, впоследствии монахиня милетина рассказывала, что при жизни батюшки Серафима она тридцать недель лежала в постели от нестерпимой боли в голове, и тринадцать недель была совершенно глуха. «Долго я страдала, — говорила она, — и находилась в самом безотрадном положении. Многих святых угодников Божиих я призывала на помощь и молила их об исцелении мое. Также молилась усердно нашему отцу, батюшке Серафиму, но время проходило, болезнь моя усиливалась день ото дня, и я, изнемогая душою и телом, предала себе окончательно одной воле Божией». Однажды, не помню, в какой день глухая и слабая, я, глубоко вздыхая, пролила горячие слезы. Вдруг вижу, что в кели, где лежала, сделалось светло, входит батюшка Серафим и говорит: Ну вот, матушка, слезы и вопли твои заставили меня прийти к тебе. Ты больна, и не находишь ни в чем утешения. И вот я пришел. Ах, батюшка, отец наш, ты ли это? А он говорит: Перекрестись! и говори до трех раз во имя отца и сына и святаго духа. Батюшка, я от слабости не могу и рук поднять, говорю ему, и они у меня не владеют. Тогда он взял обеими руками мою больную голову, приподнял и перекрестил ее. Ну вот, матушка сказала, я собственно для тебя и приходил, чтобы исцелить тебя. Головке будет легче, но совсем не выздоровеет. Как же, батюшка, говорю, нет уж исцели до конца, а он в ответ, нет, матушка, не на пользу нам, все будет немножко болеть. После этого явления ко мне батюшки я стала, видимо, поправляться, голова прошла, но изредка болела. Глава семнадцатая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 горевшие в его келии пред святынею. Это объяснил в ноябре 1831 года сам старец, отец Серафим, в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым. «Я, — рассказывал Николай Александрович, — видевший у батюшки отца Серафима много лампад, в особенности многие кучи восковых свеч и больших и малых на разных круглых подносах, на которых оттаявшего много лет упавшего со свеч воска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 Да возжигает предо мною кандилы во дни и в нощи. Сьябо угодно есть предо мною, и жертва благоприятными есть. Так вот, ваше боголюбие, почему Святая Церковь Божия прияла в обычаи возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандилы или лампады пред святыми иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человеков.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 Господь открыл мне, как души их были введены по воздушным мытарствам, что на мытарствах они были истязаемы и потом осуждены. Трое суток молился я у Боги, прося о них Божию Матерь. Господь по Своей благости молитвами Богородицы помиловал их. Они прошли все воздушные мытарства и получили от милосердия Божия прощение. Однажды замечено было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 Один случай такой молитвы нечаянно был усмотрен, но, конечно, старец не один раз благодатью Божией был воздвигаем на воздух во время своих продолжительных молитвенных подвигов. Можно сказать без преувеличения, что вся Россия в то время знала и чтила отца Серафима. По крайней мере, слух о великом подвижнике ходил повсюду. Известные подвижники, одновременно с ним жившие и по духу знавшие старца Серафима, Глубоко уважая его нравственное достоинство, другим делали отзывы о нем самые возвышенные, ибо все смотрели на него, яко наград, вверху горы стоящей. Священники и архиереи православной церкви, проводившие жизнь духовную и святую, имели глубокое уважение к саровскому подвижнику, как и всегда в чистом сосуде совести хранят это уважение к добрым и святым душам. Некоторые из епископов писали письма к отцу Серафиму, спрашивали его советов, хотя ни одного из них не нашлось после смерти старца. Антоний, архиепископ Поронежский, часто присылал ему даже подарки, особенно святые иконы, при получении которых отец Серафим, указывая на лики святых, часто говаривал, вот какие особы показывают нам путь к вечности. На словах, Может быть, даже и письменно отец Серафим отвечал на запросы архипастырей. Некоторые же письма их оставлял и без ответа. К Антонию архиепископу Воронежскому, питал особенную любовь и уважение, никогда его не видавший И когда заходила речь о сем архипастыре, он называл его Великим Архиереем Божиим. Еще ничего не было слышно об угоднике Божией Митрофани. Не было еще никаких ни откровений, ни явлений, а отец Серафим в нескольких словах, собственноручно написанных, поздравлял преосвященного Антония с открытием святых мощей угодника Божия Митрофана. Антоний показывал некоторым эту записку, которая, как полагают и доселе, сохраняется между его бумагами. По духу знал отец Серафим и многих современных священников, сиявших благочестием и святостью жизни, глубоко уважал таковых и посетителей своих посылал к ним для назидания и руководства. Из числа таких известен отец Алексей Гновашев, священник села Басурман Симбирской губернии Курмышского уезда, умерший 85 лет от роду, 21 апреля. 1848 года. Отец Серафим считал его высоким подвижником и часто говоривал о нем так «Сей человек по своим молитвам за души христианские подобен свече, возженной перед престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих подвижников. Он, как звезда, горит на христианском горизонте. В жизни затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия, изданной Григоровым, помещено одно обстоятельство, случившееся с отцом Георгием, и им рассказанное послушнику, из записок которого извлечено. — Однажды, — говорит послушник, — пришедший к отцу Георгию в келью, увидел я на стене незнакомый мне портрет и спросил, — чей это? — Разве ты не знаешь, — отвечал Георгий. Это Саровской пустыни покойный отец Серафим, богоугодная жизнь его всем была известна, и потому разговор продолжался о нем. Между прочим, Георгий, подумав, несколько сказал, «Знаешь ли, что со мною он сделал? Видно, сказать тебе. Долгое время мучился я по мышлениям перейти отсюда куда-нибудь в другой монастырь, по уединеннее. А то здесь письма и посетители много меня развлекают. Отказывать иногда совестно, а иногда и нужно бывает отвечать. Пишут дело. Около двух лет боролся я в нерешимости с этим помышлением, никому этого не говоря. Между тем сильно этим смущался, перебирая в памяти моей все места, куда бы удобнее удалиться. Однажды входит ко мне келейный «извещая, что странник из Саровской пустыни от отца Серафима принес мне поклон и благословение, и сверх того имеет надобность сказать лично несколько слов по его поручению. Я благословил ему войти, и он начал. Отец Серафим приказал тебе сказать, «Стыдно, де столько лет сидевши в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место». Никуда не ходи, Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться. Сказав сие, старик поклонился и вышел, а я стоял, как вкопанный, девясь чудесному откровению тайных моих помышлений, и притом такому человеку, который не только меня не знал, но и никогда не видовал, и даже никогда мы друг другу не писали. Однако, скоро опомнившись, просил и Акелейного воротить ко мне странника, надеясь узнать от него что-нибудь более, но его уже не могли отыскать ни в монастыре, ни за монастырем. С тех пор дух мой успокоился, и я перестал помышлять о переходе в другое место. Из духовных отношений старца Серафима к другим современным подвижникам из совместных действий их направляемых к одной цели, чрезвычайно замечателен следующий случай. Одна томская мещанка Мария Иконникова, странствовавшая очень много по святым местам, зашла в город Ачинск к старцу Даниилу принять благословение на будущее странстве. Он встретил ее, не допустивши до своей келии, и, бросивши на нее самый гневный вид, начал говорить громким голосом. Что ты, пустая странница, пришла ко мне? Я давно тебя ожидал. Вот, будешь меня помнить. Зачем ты бродишь по свету, да обманываешь Бога и людей? Тебе дают деньги на свечи и на молебны, а ты тратишь их на свои прихоти. Много станций ехала на подводах, нанимала, тратя деньги Богу данные. А в таком-то месте ты пила вино, и столько ты его купила. А в таком-то месте пустое празнословило. Теперь уже полно тебе ходить по свету. Ступай и живи в Томске. Питайся от своего рукоделия, чулки вяжи. А когда устареешь, тогда для пропитания собирай милостыню. Да слушай же, больше не ходи по России. Говоря эту поучительную речь, старец грозил страннице палкой и по окончании слов своих пошел в келью. Странница же, поклонившись ему, без слова отправилась в Томск, поселилась дома, стала заниматься рукоделием и решилась вперед не странствовать. Только по прошествии полугода родственники и знакомые, идя в Киев, упросили Марию и Конникову, как человека хожалова, быть для них вожатым. Сначала не соглашаясь, она потом пошла с ними, и на дороге, бывшей в Сарове, зашла к Серафиму принять на дорогу благословение. Старец всех спутников ее принял ласково, благословил, дал сухариков, а их вожатой Марии Конниковой ни слова не сказал, не благословил и даже от себя прогнал. Через неделю томские путешественники начали собираться в путь, И Мария Иконникова, решившись испросить у отца Серафима благословение в путь, подошла к дверям его кели и со слезами кричала: Батюшка Серафим, благослови меня в путь! Товарищи мои хотят идти! А отец Серафим, вышедший из келии, сурово взглянул на нее и громко закричал: Зачем ты пошла по России? Ведь тебе, брат Даниил, не велел больше ходить по России. Теперь же ступай назад, домой. «Батюшка, благослови меня сходить в последний раз», — сказала странница. «Больше уж ходить не буду». «Я тебе сказал, ступай назад, а вперед идти тебе нет благословения», — громко закричал опять старец. «Батюшка», — сказала странница, — «как же я пойду назад одна? Такой дальний путь, а денег у меня ни копейки нет». Ступай, ступай обратно, — настаивал на своем отец Серафим, — и без денег довезут на лошадях до самого Томска. После сего старец благословил ее, дал один сухарик и затворил за собой двери. Странница простилась со своими спутниками и воротилась домой. В Нижнем Новгороде нашлись ей спутники, томские купцы, которые и довезли ее до самого Томска так далеко видят по духу и слышат друг друга, рабы Божии. Зная и уважая святых людей, действуя ко благу ближних, согласно с ними и в духе, и цели веры Христовой, батюшка-отец Серафим не упускал из виду и согрешающих братьев. В келе его, как уже сказано прежде, всегда горело многое множество свеч перед святыней. Посетители, приходя к старцу, приносили для сего свечи, масло и иногда полагали деньги на покупку их, которые отец Серафим не всегда принимал. Насчет этого множества свеч отец Серафим говорил следующее. «Если кто имеет веру ко мне, у убогому Серафиму, то у меня за сего человека горит свеча пред святой иконой. Если свечка падала, это было для него знамением, что человек тот пал в смертный грех, когда я преклоняю свои колена за него пред благоутробием Божиим. Так говорил отец Серафим, проживавшему в городе Арзамасе, крестьянину Василию Петровичу Вавилову, работавшему в Дивееве и у отца Серафима, пользовавшемуся особым его вниманием и доверием. Вот и предстоял таким образом другому любимцу отца Серафима, господину Воротилову, случай пасть в смертный грех. Отец Серафим, видя то, начал молиться, преклоняя колени, да спасет Господь душу его от погибельного греха. Господь милосерд, спас его. Поэтому при свидании старец заметил Воротилову, что в такое-то время и в таком-то месте мы по милосердию Божию избавлены от ада, за молитвы убогого Серафима. Отцу Серафиму было суждено еще при жизни потерять любимую девеевскую послушницу свою, Елену Васильевну Мантурову, которую он горько оплакивал. Кончины и последние дни этой великой рабы Божьей поистине замечательны. Из записок про Садовского Николая Александровича Мотовилова «Показания сестры Ксении». Елена Васильевна незадолго до своей смерти начала как бы предчувствовать, что батюшке-отцу Серафиму недолго осталось жить. Поэтому она часто говорила со скорбью окружающим. «Наш батюшка ослабевает. Скоро. Скоро останемся без него. Навещайте, сколь возможно, чаще батюшку. Недолго уже быть нам с ним. Я уже не могу жить без него и не спасусь». Как ему угодно. Не переживу я его. Пусть меня раньше отправят. Однажды она высказала это и отцу Серафиму. Радость моя, — ответил батюшка. А ведь служанка-то твоя ранее тебя войдет в царствие это Да скоро и тебя с собой возьмет. Действительно, любившая ее и не желавшая расстаться с нею крепостная девушка Устинья заболела чехоткой. Ее мучило, что она по болезни занимает место в маленькой и тесной келии Елены Васильевны, и она постоянно повторяла «Нет, матушка, я уйду от тебя. Нет тебе от меня покоя». Но Елена Васильевна уложила Устинию на лучшее место, никого не допускала ходить за нею и сама служила ей от всего сердца. Перед смертью Устинья сказала Елене Васильевне «Я видела чудный сад с необыкновенными плодами. Мне кто-то и говорит, этот сад общий твой с Еленой Васильевной, и за тобой скоро и она придет в этот сад. Так и случилось. Михаил Васильевич Мантуров заболел в имении генерала Куприянова злокачественной лихорадкой и, как говорилось, уже написал письмо сестре Елене Васильевне, поручая ей спросить батюшку отца Серафима, как ему спастись. Отец Серафим приказал разжевать ему горячий мякиш хорошо испеченного ржаного хлеба и тем исцелил его. Но вскоре он призвал к себе Елену Васильевну, которая явилась в сопровождении своей послушницы и церковницы, Ксении Васильевны, и сказал ей. «Ты всегда меня слушала, радость моя. И вот теперь хочу я тебе дать одно послушание. Исполнишь ли его, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она. И всегда готова вас слушать. Во, вот так радость моя, — воскликнул старец и продолжал. Вот видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец-то твой, болен у нас. И пришло время ему умирать. Умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка. «Благословите, батюшка», — ответила Елена Васильевна смиренно и как будто спокойно Отец Серафим после этого долго-долго беседовал с ней, услаждая ее сердце и касаясь вопроса смерти и будущей вечной жизни. Елена Васильевна молча все слушала, но вдруг смутилась и произнесла. «Батюшка, я боюсь смерти». «Что нам с тобой бояться смерти, радость моя?» — ответил отец Серафим. Для нас с тобой будет лишь вечная радость. Простилась Елена Васильевна, но лишь шагнула за порог келии, тут же упала. Ксения Васильевна подхватила ее, батюшка-отец Серафим приказал положить ее на в синях гроб, а сам принес святой воды, окропил Елену Васильевну, дал ей напиться и таким образом привел в чувство. Вернувшись домой, она заболела, слегла в постель и сказала, «Теперь уже я более не встану». По рассказам очевидцев ее кончина была замечательная. В первую же ночь она видела знаменательный сон. На месте Казанской Дивеевской церкви была как бы площадь или торжище, и на ней великое множество народа. Вдруг народ расступился перед двумя воинами, которые к ней подошли. «Иди с нами к царю», — сказали они Елене Васильевне. «Он тебя к себе призывает». Она повиновалась и пошла за воинами. Ее привели к месту, на котором восседали необычайной красоты царь и царица, которые, приняв ее смиренный поклон, сказали, «Не забудь, двадцать пятого числа мы тебя к себе возьмем». Проснувшись, Елена Васильевна рассказала всем свой сон и приказала записать число. Только тремя днями пережила она его. За эти несколько дней болезни Елена Васильевна соборовалась и, насколько возможно, часто приобщалась святых тайн. Духовник ее, отец Василий Садовский, видя ее слабость, посоветовал было ей написать брату, Михаилу Васильевичу, который ее сильно любил, но она ответила, «Нет, батюшка, не надо. Мне будет жаль их, и это возмутит мою душу которая уже не явится ко Господу такую чистую, как то подобает. Трое суток до смерти Елена Васильевна была постоянно окружена видениями, и для непонимающих людей могло казаться, что она в забытии. Ксения, гости будут у нас, — вдруг произнесла она. — Смотри же, чтобы у нас все было здесь чисто. — Да кто же будет-то, матушка? — спросила ее послушница. «Кто? Митрополиты, архиереи и весь духовный притчт!» Ответила она удивленно. В день смерти Елена Васильевна опять повторила. «Ксения, не накрыть ли стол-то? Ведь гости скоро будут!» Ксения Васильевна тотчас согласилась и исполнила желание умирающей, накрыв стол белой чистой скатертью. «Смотри же, Ксения!» — твердила Елена Васильевна — чтобы все, все у тебя было чисто, как возможно чисто. Когда же она увидела, что все исполнено ее послушницей, поблагодарила и произнесла. Ты, Ксения, не ложись, а Агафьи Петровне вели лечь. И ты не садись, смотри, Ксения, а так постой немного. Умирающая была окружена образами, но вдруг, вся изменившись в лице, радостно воскликнула она. «Святая игумени матушка, обитель-то нашу не оставь!» Долго-долго со слезами молила умирающая все об обители и много, но не связно говорила она, а затем совершенно затихла. Немного погодя, как бы опять очнувшись, она позвала Ксению, говоря, «Где же это ты? Смотри, еще гости ведь будут!» Потом вдруг воскликнула, «Грядет, грядет!» Вот и ангелы, вот мне венец и всем сестрам венцы. Долго еще она говорила, но опять непонятно. Видя и слыша все это, Ксения Васильевна в страхе воскликнула. «Матушка, ведь вы отходите. Я пошлю за батюшкой». «Нет, Ксениюшка, погодите еще», — сказала Елена Васильевна. «Я тогда сама скажу вам». Много времени спустя она послала за отцом Василием Садовским Чтобы в последний раз уже собороваться и приобщиться святых Христовых Тайн из записки Николая Александровича Мотовилова и летописные сказания обители. Во время исповеди, как собственноручно написал отец Василий, умирающая поведала, какого видения и откровения она была, раз удостоена. Я не должна была ранее рассказывать это, объяснила Елена Васильевна. А теперь уже могу. В храме я увидела в раскрытых царских дверях величественную царицу неизреченной красоты, которая, призывая меня ручкой, сказала: "Следуй за мною и смотри, что покажу тебе". Мы вошли во дворец. Описать красоту его при полном желании не могу вам, батюшка. Весь он был из прозрачного хрусталя и двери, замки ручки и отделка из чистейшего золота. От сияния и блеска трудно было смотреть на него, он весь как бы горел. Только подошли мы к дверям, как они сами собой отворились, и мы вошли как бы в бесконечный коридор, по обеим сторонам которого были все запертые двери. Приблизясь к первым дверям, которые тоже при этом сами собой раскрылись, я увидела огромное зало, В нем были столы, кресла, и все это горело от неизъяснимых украшений. Оно наполнялось сановниками и необыкновенной красоты юношами, которые сидели. Когда мы вошли, все молча встали и поклонились в поезд царицы. «Вот, смотри», — сказала она, указывая на всех рукой, — «это мои благочестивые купцы». Предоставив мне время рассмотреть их хорошенько, царица вышла, и двери за нами затворились сами собой. Следующая зала была еще большей красоты. Вся она оказалась залитой светом. Она была наполнена одними молодыми девушками, одна другой лучше, одетыми в платье необычайной светлости и с блестящими венцами на головах. Венцы эти различались видом, и на некоторых было надето По два и по три за раз девушки сидели но при нашем появлении все встали молча поклонились царицы в пояс осмотри хорошенько хороши ли они и нравится ли тебе сказала она мне милостиво я стал рассматривать указанную мне одну сторону залы и что же вдруг вижу что одна из девиц батюшка ужасно похожа на меня говорят и елена васильевна смутилась Остановилась, но потом продолжала. Эта девица, улыбнувшись, погрозилась на меня. Потом, по указанию царицы, я начала рассматривать другую сторону залы и увидала на одной из девушек такой красоты венец, такой красоты, что я даже позавидовала, — проговорила Елена Васильевна, вздохнув. И все это, батюшка, были наши сестры, прежде меня бывшие в обители и теперь еще живые, и будущий, но назвать их не могу, ибо не велено мне говорить. Выйдя из этого зала, двери которого за нами сами же затворились, подошли мы к третьему входу и очутились снова в зале несравненно менее светлом, в котором также были все наши же сестры, как и во втором, бывшие, настоящие и будущие, тоже в венцах, но не столь блестящих, и называть их мне не приказано. Затем мы перешли в четвертое зало, почти полумрачное, наполненное все так же сестрами, но лишь настоящими и будущими, которые или сидели, или лежали. Иные были скорчены болезнью и без всяких венцов, со страшно унылыми лицами. И на всем, и на всех лежала как бы печать болезни и невыразимой скорби. А это... «Нерадивые», — сказала мне царица, указывая на них. «Видишь ли», — продолжала она, — «как ужасно нерадение! Вот они, девицы, от своего нерадения никогда не могут уже радоваться. Ведь тоже все наши сестры, батюшка, но мне запрещено называть их», — объяснила Елена Васильевна и горько заплакала. Как только ушел отец Василий из Келии, причастив Елену Васильевну, Она сказала Ксении, «Ксения, вынесите сейчас же от меня икону Страстной Божьей Матери в церковь. Эта икона чудотворна». Она была на время перенесена в келью из церкви. Сестры молча выслушали приказание, но оно показалось им странным, и они не исполнили его, полагая, что Елена Васильевна говорит в бреду или в забытии, но умирающая, быстро поднявшись и строго посмотрев на послушниц, сказала с упреком, — Ксения, всю жизнь ты меня не оскорбляла, а теперь перед смертью это делаешь. Я вовсе не в бреду, как вы это думаете, а говорю вам дело. Если вы икону теперь не вынесете, то вам не дадут уже вынести ее, и она упадет. Вот вы не слушаете, а после сами же будете жалеть и едва успели вынести икону, как ударили к обедне. «Сходи-ка, Ксения, к обедни», — проговорила Елена Васильевна. «Да помолись за всех нас». «Что это вы, матушка?» — испуганно сказала Ксения Васильевна. «А вдруг...» «Умрете вы», — хотела было сказать она. Но Елена Васильевна, не дав ей докончить, произнесла. «Ничего, я дождусь». И когда Ксения вернулась после обедни, то Елена Васильевна встретила ее словами. «Вот, видишь ли, я сказала, что дождусь, и дождалась тебя». Потом, обращаясь ко всем, продолжала она. «За все, за все благодарю вас. И вы меня, все Христа ради, простите». Ксения, видя, что Елена Васильевна вдруг вся просветлела и отходит, испуганно к ней бросилась и стала молить ее еще сказать. Матушка! Тогда, нынче ночью-то, я не посмела тревожить и спросить вас, а вот теперь вы отходите. Скажите мне, Матушка Господа ради, скажите, вы видели Господа? Бога невозможно человеком видеть, на него же не смеют чины ангельские взирать. Тихо и сладко запела Елена Васильевна, но Ксения продолжала молить, настаивать и плакать. Тогда Елена Васильевна сказала, Видела Ксения, и лицо ее сделалось восторженное, чудное, ясное. Видела, как неизреченный огонь, а царицу и ангелов видела просто. — А что же матушка? — спросила опять Ксения. — А вам-то что будет? Надеюсь, на милосердие Господа моего, Ксения произнесла смиренно праведница, отходящая ко Господу. Он не оставит. Затем она начала говорить о церкви, как и что должно делать, чтобы она была всегда в порядке, и заторопила послушниц. — Собирайте меня скорее, скорее, не отворяя двери. Выносите сейчас же в церковь, а то сестры вам помешают и не дадут собрать. — Поздно, матушка. Не успеем до вечерни, — ответила ей Ксения. — Нет-нет, успеете еще, как бы торопясь, — говорила Елена Васильевна. — Как я говорю... Так и делайте. Слушайтесь, да скорее, а то Бог накажет. Спохватитесь после, да уж поздно будет. Не воротите. И сестры стали ее спешно убирать. Ох, Ксения, Ксения, что это? Вдруг воскликнула она, испуганно прижавшись к послушнице. Что это? Какие они безобразные. Это враги. Ну да эти вражьи наветы уже ничего мне не могут теперь сделать. Затем совершенно спокойно она потянулась и скончалась. Справедливо настаивала праведная, требуя запереть двери чтобы ее живую уже совершенно приготовили в гроб, а затем немедленно по смерти вынесли в церковь, потому что едва лишь успели это все исполнить, как сестры, чрезвычайно любившие, узнав о ее кончине, вломились со страшным воплем в двери крошечной келии, не дозволяя положить ее в присланный за трое суток батюшка отцом Серафимом гроб, выдолбленный из целого дуба. В эту минуту начали звонить к вечерней, и поэтому ее вынесли в церковь. На нее надели рубашечку отца Серафима, платок и монотейную ряску. а Обули в башмаки, в руки положили шерстяные четки, и сверх всего покрыли черным калинкором. Волосы ее, всегда заплетенные в косе, были закрыты под платочком шапочкой из батюшкиных поручей, которую сам старец надел ей после пострижения. Она скончалась 27 лет от рождения, пробыв в Дивеевской обители всего 7 лет. Елена Васильевна была чрезвычайно красивой и привлекательной наружности, круглолицей с быстрыми черными глазами и черными же волосами высокого роста. В тот же час батюшка-отец Серафим, провидев духом, поспешно и радостно посылал работавших у него в Сарове сестер в Дивеево, говоря, скорее, скорее грядите в обитель, там великая госпожа ваша отошла ко Господу. Все это произошло 28 мая 1832 года, накануне праздника Пятидесятницы, а на другой день, в самую Троицу, во время заупокойной литургии и пения херувимской песни, воочию всех предстоящих в храме, покойная Елена Васильевна, как живая, три раза радостно улыбнулась в гробу своем. Ее похоронили рядом с могилой первоначальницы матушки Александры с правой стороны Казанской церкви. В эту могилу не раз собирались похоронить многих мирских, но матушка Александра, как бы не желая этого, совершала каждый раз чудо. Могила заливалась водой и хоронить делалось невозможным. Теперь та же могила осталась сухой, и в нее опустили гроб праведницы, и молитвенницы Серафимовой обители. На третий день по елена Елены Васильевны Ксения Васильевна пошла вся в слезах к батюшке-отцу Серафиму. Увидев ее, великий старец, любивший покойную праведницу не менее всех сестер, невольно встревожился и, сейчас же отсылая Ксению домой, сказал ей, — Чего плачете? Радоваться надо. На сороковой день придешь сюда, а теперь иди. Иди домой. Надо, чтобы все сорок дней ежедневно была бы обедня. И как хочешь, в ногах валяйся у батюшки отца Василия, а чтобы обедни были. Захлебываясь от слез, ушла Ксения Васильевна, а отец Павел, сосед по келье с отцом Серафимом, видел, как батюшка долго-долго ходил растревоженный по комнате своей и восклицал. Ничего не понимаю. Плачут. А как бы видели, как душа-то ее летела, как птица вспорхнула. Херувимы и Серафимы расступились. Она удостоилась сидеть недалеко от Святой Троицы, аки -Дева. Когда Ксения Васильевна пришла на сороковой день по смерти Елены Васильевны к батюшке-отцу Серафиму по его приказанию, то старец, утешая свою любимую церковницу, сказал радостно. Какие вы глупые, радости мои! Ну что плакать-то? Ведь это грех. Мы должны радоваться. Ее душа вспорхнула, как голубица, вознеслась ко святой Троице. Перед нею расступились Херувимы и Серафимы, и вся небесная сила. Она прислужница матери Божией, матушка. Фрейлина, Царицы небесная она, матушка. Лишь радоваться нам, а не плакать должно. Со временем ее мощи и Мария Семеновны будут почивать открыто в обители, ибо обе они так угодили Господу, что удостоились нетления. Во, матушка, как важно послушание! Вот Мария-то на что молчалива была, и токма от радости, любя обитель, приступила заповедь мою и рассказала малое. А все же зато при вскрытии мощей ее в будущем предадутся тлению Одни только уста ее. Записки про Садовского и Николая Александровича Мотовилова. Показания живой еще Ксении Васильевны. Из образов Елены Васильевны остались в обители. Икона Елецкой Божией Матери 1773 года в серебряно-золоченой ризе. Родительское благословение ее. Икона Успения Богоматери в фольге,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 заставляло многих немалое время проживать в монастырской гостинице, чтобы изыскать необременительные для глубокого старца случаи увидеть его и выслушать из уст его желаемое слово, назидание или утешение. Старец отец Серафим, как и в прежние годы, продолжал хотя изредка наставлять людей, больным подавал молитвами своими исцеления и предвозвещал будущие события. К этому году относятся следующие замечательные случаи из отношения его к посетителю. Ресофорный монах Нижегородского Печерского монастыря Василий рассказывал следующие обстоятельства о свидании своем с Саровским подвижником. В 1825 году отец мой Владимирской губернии Муромского уезда села Зяблицкого погоста, крестьянин графини Юлии Самойловой, отправился с двумя малолетними своими детьми, мною, шестилетним Василием и братом моим Кириллом, в Саровскую пустынь помолиться и принять благословение от отца Серафима. Мы прибыли туда накануне праздника воздвижения Чеснаго и Животворящего Креста Господня, и на другой день после ранней обедни отправились к отцу Серафиму. Богоугодный старец, благословляя нас, сказал обо мне отцу моему, что я не буду его кормильцем, и попросил его купить для меня Евангелие, а о брате моем сказал, что он будет жить при родителях и помогать им. С тех пор отец и мать моя часто напоминали мне об этом предсказании. На четырнадцатом году возраста я пожелал сам удостовериться в словах прозорливого старца и с этой целью и спросил у своих родителей позволения побывать в Саровской пустыне у отца Серафима. Это было в 1832 году. Когда я пришел к старцу и хотел спросить его о будущей своей жизни, Он сам, предупреждая слова мои, сказал мне, «Радость моя, тебе следует поступить в монастырь». Когда же я отвечал ему, что я человек господский, он сказал, «Гряди, Божья Матерь тебе поможет, и графиня, помещица твоя, через ходатайство великих людей, отпустит тебя на волю». С этим утешительным предсказанием и с благословением отца Серафима я возвратился домой. Достигши же 17-летнего возраста, я получил, наконец, от своих родителей согласие на поступление в монашество, и, будучи еще господским человеком, поступил в Саровскую пустынь. По прошествии двух лет игумен Саровский отец Нифонт благословил меня, как оказавшегося по искуссии способным к монастырским послушаниям, хлопотать об увольнении из крепостного состояния. Это побудило меня отправиться в Санкт-Петербург, и здесь промысел Божий указал мне обратиться с просьбой об исходатайствовании столь желаемого мною увольнения к настоятелю Сергиевой пустыни, отцу-архимандриту Игнатию. Добрый настоятель тотчас же согласился на мою просьбу и вскоре действительно исхлопотал мне это увольнение. По представлению его отцу Нифонту я был принят... В Саровской пустыне послушникам, а оттуда перешел в Нижегородский Печерский монастырь, где и поныне нахожусь под покровом Царицы Небесной. Таким образом исполнилось в точности предсказание отца Серафима. Родные сестры из дворян, девицы Екатерина и Анна Васильевны Ладыженские. Екатерина Васильевна Лодыжинская была 15 лет настоятельницей общины, находившиеся в числе сестер Дивеевской обители, повествовали следующее. В 1832 году родной брат наш, находящийся ныне председателем военной комиссии в Оренбурге, был послан в Китай для сопровождения духовной миссии. Так как дорога эта лежала через Нижний Новгород, где мы имели родную бабушку и гуменью в крестовоздвиженском девичьем монастыре, то, желая, как посетить престарелую свою бабушку, чтимую всеми знающими ее, и даже отцом Серафимом, так равно повидаться и с нами, с сестрами своими, жившими тогда в Пензе, еще в мире, брат наш вызвал нас в Нижний Новгород сам он прибыл туда на страстной неделе великого поста в самую распутицу и по необходимости должен был дожидаться здесь лучшего пути тем более что от дурной дороги занемок в последнюю турецкую компанию он был ранен в левую руку и теперь боль в руке возобновилась и заставила его лечиться и брать в ванны мы же четыре сестры Имея счастье знать и питая горячую веру к молитвам преподобного отца Серафима, воспользовались этой невольной остановкой брата и начали убеждать его съездить с нами в Соровскую обитель, дабы удостоиться видеть и получить благословение отца Серафима на такой долгий и опасный путь. После многих усилий он наконец склонился на нашу просьбу, но не по вере в святость жизни, И прозорливость отца Серафима, которого хотя и уважал, но далеко не разделял к нему наших чувств, а единственно для успокоения нашего, по любви к нам, так как мы твердили ему беспрестанно, что только тогда будем спокойны на его счет, когда он посетит с благословением чтимого нами старца. Накануне отъезда мы имели с братом большой разговор и спор о святых иконах. Мы называли многие иконы чудотворными, а брат опровергал нас, говоря, что различать иконы и называть некоторые из них чудотворными – есть дело суеверия и что все иконы одинаковы. Поехали же мы в Саров с таким расчетом, чтобы пробыть там воскресный или какой-нибудь другой праздничный день. Нам хотелось, чтобы брат увидел отца Серафима первый раз в церкви, когда он будет приобщаться святых тайн. По приезде мы все отправились к ранней обедне, за которой обыкновенно приобщался отец Серафим. И когда она кончилась, брат наш вошел в алтарь, чтобы принять там благословение от отца Серафима и передать ему несколько слов от бабушки нашей, игумени, и от Преосвященного Афанасия, который управлял тогда Нижегородской епархией, а впоследствии был переведен в Тобольск, где и скончался. Мы же возвратились занимаемую нами гостиную келью. Вскоре возвратился и брат наш, и мы заметили в нем большое изменение. Первым словом его было сознание, что отец Серафим сотворил над ним чудо. И именно он говорил, пока я передавал отцу Серафиму то, что поручили мне передать бабушкой и преосвященной, он взял меня за больную мою руку и так крепко сжал, что я только от стыда не вскрикнул, но теперь не ощущаю в руке решительно никакой боли. После трапезы мы все пошли в лес, к пустыне отца Серафима. Увидав его издали, сидящего против своего источника, мы предложили брату идти к нему одному, а сами остались вдали, смотреть на них. Брат пошел и принят был отцом Серафимом, по-видимому, очень милостиво, потому что он благословил его и, посадив подле себя, разговаривал с ним с полчаса времени. Наконец отец Серафим поднял свою голову и сделал нам знак рукой, чтобы мы приблизились. Пока мы подходили, он уже встал со своего места, и мы нашли его заступом в руках, копавшим свои грядки. Он был в белом балахончике и повязан трепичкой, а плечи его были покрыты кожей. Мы получили его благословение, и когда брат подошел к нему, так же он сказал им, «Подожди, батюшка, я сейчас выйду к тебе». С этим словом он пошел в пустынную свою келью и тотчас же вынес оттуда половину просфоры и, подавая ее брату, сказал ему с любовью «На тебе, от моей души», и потом прибавил как бы с грустью «Мы с тобой более не увидимся». Тронутый брат отвечал ему, — Нет, батюшка, я еще завтра приду к вам, благословите. Но отец Серафим повторил, — Мы с тобою более не увидимся. Брат возразил еще, — Батюшка, я и на возвратном пути заеду к вам. Но отец Серафим в третий раз повторил, — Нет, мы с тобою больше не увидимся. Простившись с отцом Серафимом, мы отправились в монастырь. Сестры шли впереди, а я, грешная Екатерина, с братом немного позади них. Замечая в брате большую перемену, я спросила его о причине, а он отвечал мне так. «Теперь я совершенно убежден в святости и прозорливости этого дивного мужа. Все, что вы не говорили о нем, истина, и вы ничего не преувеличили». Прежде же он обыкновенно отзывался о нем так... Я верю, что он хорошей жизни, но вы слишком все преувеличиваете. Я попросила брата рассказать мне все подробнее, и он рассказал следующее. Когда я подошел к нему под благословение и объяснил, что отправляюсь в Китай, и потому нарочно заехал в Саров, чтобы принять от него благословение и попросить его святых молитв на такой дальний путь, тогда отец Серафим благословил меня, И, посадив подле себя, сказал, что, батюшка, мое грешное благословение, проси помощи у Царицы Небесной. Вот в теплом соборе у нас икона живоносного источника, отслужи ей молебен, ведь она чудотворная, она тебе поможет. И потом с улыбкой продолжал, читал ли ты, батюшка, житие Иоанникия Великого? Я советую прочесть. Это был военный, весьма добрый и хороший человек, и не то, чтобы он не был христианин. Он веровал в Господа, но в иконах-то заблуждал так же, как и ты. И при этих словах он показал на меня рукой. Я был весьма поражен этими словами. Отец же Серафим продолжал после того милостиво беседовать со мной и давать мне наставления особенно чтобы я сам был милосерд если хочу, чтобы Господь Бог был ко мне милосерд. В заключении он предсказал, что я исполню возложенное на меня поручение и возвращусь благополучно. Из пустыни мы прошли прямо в теплый собор, потому что брат мой, воспламененный верой и любовью к отцу Серафиму, пожелал непременно исполнить его совет и отслужить молебен царице Небесной. После молебна он выпросил у знакомого нам иеромонаха Анастасия Четью Минею, отыскал там житие Иоанникия Великого и нашел, что действительно Иоанники был военный, добрый и сострадательный, что он веровал в Господа, но заблуждал насчет икон, и, наконец, что он нашел старца-затворника, подобного отцу Серафиму, который вывел его из заблуждения. Таким образом... Брат наш выехал из Сарова с полной верой и любовью к отцу Серафиму. Он бросил все свои лекарства, потому что уже не нуждался в них боли. Он чувствовал себя исцеленным и душой, и телом, и с дороги писал нам, что никогда не чувствовал себя столь здоровым. Исполнив точности по благодати Божией и за молитвы праведника поручения, данные ему августейшим монархам, Он возвратился в Отечество и хотел на возвратном пути еще раз посетить отца Серафима, но мы уведомили его, что уже не стало дивного угодника Божия, и таким образом исполнилось его пророчество, которое он говорил брату при прощании «Мы с тобой больше не увидимся». Читаем не лишним поместить здесь еще одно обстоятельство, случившееся с братом нашим и доказывающее благодатный дар прозорливости в отце Серафиме. Уезжая из Сарова, брат наш поручил вышеупомянутому иеромонаху Анастасию доставить отцу Серафиму от его усердия одну неважную вещь. Отец Серафим, принявший ее, изволил сказать о брате, что он опять будет здесь. «Но не один. Я, — говорил он, — приказал ему не оставлять жены. Отец Анастасии передал это известие мне, — говорит Екатерина Васильевна, когда я приехала в Саров через несколько месяцев после отъезда брата. И я нисколько не сомневалась в истине слов праведника, хотя брат и ничего не говорил нам о намерении своем вступить в брак. Возвратившись домой, я написала о слышанном брату, и он отвечал нам так. Дивный Серафим не ошибся и в этом случае. Он проник в тайну души моей. Я избрал себе по сердцу и положил твердое намерение жениться на избранной мною. Екатерина Васильевна рассказывает еще следующий случай об отце Серафиме. В один из приездов наших в Саровскую обитель Сестра моя пожертвовала на образ успения Божьей Матери свои бриллиантовые серьги, и, чтобы скрыть это дело, она вручила их в моем присутствии знакомому нам иеромонаху ромонаху с просьбой передать их настоятелю и никому не сказывать ничего. Это происходило у крыльца Кели отца Серафима. Едва мы вошли вслед затем к старцу в Сени как он встретил сестру мою, сделавшую пожертвование, самым радостным видом и сими словами. Божия Матерь вознаградит тебя за твою жертву и здесь, и в будущем. Мы остались после наших родителей совершенными по всему сиротами и утешались только тем, что старец, между прочим, спасительными наставлениями, всегда говаривал нам, что он утешит нас что Он будет за нас молиться. И действительно, мы считаем себя теперь вполне утешенными, потому что Господь Бог и Царица Небесная за молитву отца Серафима сподобили нас, двух сестер, Екатерину и Анну, поступить в число сестер Дивеевской общины и принести хоть малейшую лепту нашего усердия в пользу этой святой обители. Особенно замечательно по содержанию своему, Беседа старца Серафима с господином Богдановым. В день Рождества Христова 1832 года он удостоился видеть отца Серафима в Саровской пустыне. «Я, — говорил господин Богданов, — пришел в больничную церковь к ранней обедни еще до начатия службы и увидел, что отец Серафим сидел на правом клиросе на полу. Я подошел к нему тотчас под благословений». И он, благословивший меня, поспешно ушел в алтарь, отвечая на мою просьбу побеседовать с ним после, после. По окончании же обедни, когда я снова подошел к нему, он приветствовал меня словами. Молитвами Пресвятые Богородицы все благо будет. Тогда я осмелился попросить о его назначении мне времени для выслушания от него спасительных советов. Старец на то отвечала мне так. Два дня праздника. бремени не надо назначать. Святой апостол Иаков, брат Божий, поучает нас. Аще Господь вас восхощет и живы будем, сотворим сие и сие. Я поднес к нему дочь свою веру, и он, благословивший нас, дал нам обоим сухарей. Наконец, приготовившись заблаговременно вопросы, которые хотел я предложить старцу, я пришел к нему в келью. Он встретил меня в синях, принял принесенные мною по поручению других свечи и масла и благословил беседовать с собой. Я спросил его, продолжать ли мне мою службу или жить в деревне. Отец Серафим отвечал, — Ты еще молод? Служи! «Но служба моя нехороша», — возразил я. «Это от твоей воли», — отвечал старец. «Добро делай. Путь господень все равно. Враг везде с тобой будет. Кто приобщается, везде спасен будет. А кто не приобщается, не мню. Где господин, там и слуга будет. Смиряй себя, мир сохраняй, ни за что не злобься». Я спросил еще... Благополучно ли кончится мое дело? Старец отвечал, «Надобно полюбовно разделиться с родными, у кого есть что разделить. Было у двух родных братьев два озера. У одного все множилось, а у другого нет. Тот и хотел завладеть войной». «Одному Нивы надобно двенадцать сажен, а другому более». «Не пожелай». После того я спросил, Учить ли детей языкам и прочим наукам? И он отвечал, что же худого знать что-нибудь. Я же, грешный, подумал, рассуждая по-мирскому, что нужно, впрочем, ему самому быть ученым, чтобы отвечать на это, и тотчас же услышал от прозорливого старца обличение. Где мне, младенцу, отвечать на это против твоего разума? Спроси, кого поумнее. Вечером, когда я пришел к нему... Первым его словом было «беседу лучше оставить, за каждое праздное слово воздадим Богу ответ». Но я умолил его продолжить спасительную беседу и предложил ему следующий вопрос. Скрывание дел, предпринятых во имя Господне в случае, когда знаешь, что получишь за них скорее смеяние, нежели похвалу, не похоже ли на отвержение Петра? И что делать при противоречиях? Старец на это отвечал мне так. Святой апостол Павел в послании к Тимофею говорит, «Пей вино вместо воды, а вслед за сим следует, не упивайся вином, на это надо разум, не воструби, а где нужно, не примолчи». Я спросил еще, что прикажет он мне читать, и получил ответ, «Евангелие». По четыре зачала в день, каждого евангелиста по зачалу, и еще жизнь Иова, хотя жена и говорила ему лучше умереть, а он все терпел и спасся. Да не забывай дары посылать обидевшим тебя. На вопросы мои, должны ли лечиться в болезнях и как вообще проводить жизнь, он отвечал, болезнь очищает грехи, однако же воля твоя. Иди средним путем. Выше сил не берись, упадешь, и враг посмеется тебе. ащи юн, сын, удержись. Однажды дьявол предложил праведнику прыгнуть в яму. Тот было согласился, но Григорий Богослов удержал его. Вот что делай. Укоряют — не укоряй. Гонят — терпи. Хулят — хвали. Осуждай сам себя — Так Бог не осудит. Покоряй волю свою воле Господней, никогда не льсти, познавай в себе добро и зло. Блажен человек, который знает это. Люби ближнего твоего, ближний твой плоть твоя. Если по плоти поживешь, то и душу, и плоть погубишь, а если по Божьему, то обоих спасешь. Эти подвиги больше, чем в Киев идти, или и далее, кого Бог позовет. Последние слова отца Серафима относились к желанию моему отправиться на богомолие в Киев и далее, если благословит. Впрочем, я не открыл ему еще этого желания, и отец Серафим узнал о нем единственно по дару прозрения, которое имел он по благодати Божией. После того я спросил старца. Обязан ли человек для поддержания своего звания вовлекаться в издержки, превышающие его достатки и не составляющие у людей необходимости? Он отвечал, кто как может, но лучше, чем Бог послал. хлебы и воды довольны для человека. Так было и до потопа. Еще спросил я, должно ли угождение людям простираться и на те случаи? которые не согласны с волей Божией, например, праздно проводить время и тому подобное. На это отец Серафим возразил, за эту любовь многие погибли. Аще кто не творит добра, тот и согрешает. Надобно любить всех, а больше всего Бога. Я попросил его помолиться обо мне. Он отвечал, за всех молюсь всякий день. Устрой мир душевный, чтобы никогда не огорчать и ни на кого не огорчаться. Тогда Бог даст слезы раскаяния. И опять подтвердил, укоряют, не укоряй и так далее. На вопрос мой, как сохранить нравственность людей мне подчиненных и не противны ли Богу законные, по-видимому, наказания, он отвечал, милостями. Облегчением трудов, а не ранами. Напои, накорми, будь справедлив. Господь терпит. Бог знает, может быть, и еще потерпит долго. Ты так делай. Аще Бог прощает, и ты прощай. Сохрани мир душевный, чтобы в семействе у вас ни за что не было ссоры. Тогда благо будет. Исаак, Авраамов сын, не злобился, когда у него колодцы засыпали, и отходил, а потом его же стали просить к себе, когда Господь Бог благословил его стократным плодом ячменя. Спрашивал я также отца Серафима насчет опасности нынешних советов и можно ли вериться учению других. Он отвечал, это вам, необновленным, и улыбнулся. Довольно одного ангела-хранителя от святой купели нам данного. Если ярость в коем есть, не слушай. Если девство кто хранит, дух Божий таких принимает. Однако же сам разум имей и Евангелие читай. Я попросил отца Серафима растолковать мне сон. Я видел кого-то, который приказывал мне выстроить церковь. Отец Серафим сказал мне. Это твое собственное желание. И если Бог избрал тебя на это и потребует нужда, то с Богом. Терпение вашем стежите души ваши, то и будете Богу подобны, а иначе я не мню, чтобы кто спасся. Я спросил старца, нужно ли молиться Богу об избавлении от опасных случаев. Старец отвечал: В Евангелии сказано, Молящиеся не лишь глаголите. Весь бы, Отец наш, их же требуете прежде прошения вашего. Сицы уба молитесь вы, Отчи наши и прочее, тут благодать Господне. А что приняла и облобозала Святая Церковь, все для сердца христианина должно быть любезно. Не забывай праздничных дней, будь воздержан, ходи в церковь разве немощи когда молись за всех много этим добра сделаешь давай свечи вино и елей в церковь милостыня много тебе благо сделает когда я спросил о посте и браке старец сказал царство божие не брашно и питие но правда мир и радость о дусе святе Только не надо ничего суетного желать. А все Божие хорошо. И девство славно, и посты нужны для побеждения врагов телесных и душевных, и брак благословен Богом. И благослови их, Бог, глаголя, раститеся и множитеся. Только враг смущает все. На вопрос мой о духе мнительности и о хульных помыслах он отвечал. Неверного ничем не уверишь. Это от себя. Псалтирь купи, там все есть. Три рубля стоит. Я спросил его, можно ли есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна, и врачи приказывают есть скоромное. Старец отвечал, хлеб и вода никому не вредны. Как же люди по сто лет жили? Не о хлебе едином жив будет человек но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. А что Церковь положила на семи вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к всему или убавит. Что врачи говорят про праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним прикосновением и про жезл Моисея, которым Бог из камня извел воду? Какая польза человеку, аще мир весь приобрящет, Душу же свою отщитит. Господь призывает нас, Приидите ко мне все труждающиеся и обременений, И аз упокою вы. Игобо мое благо и бремя мое легко есть, Да мы сами не хотим. Чем, — спросила я, — истребить гордость И приобресть смирение? Он отвечал, — Молчанием. Бог сказал Исаии, на кого воззрю токмана кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Касательно духовной гордости он прибавил еще. Проси Бога, чтобы он продлил твои лета. Этого без труда не сделаешь. Молчанием же большие грехи побеждаются. Во все время нашей беседы отец Серафим был чрезвычайно весел. Он стоял, опершись на дубовый гроб, приготовленный им для самого себя, и держал в руках зажженную восковую свечу. Начиная отвечать, часто приветствовал меня словами «Ваше боголюбие». А дочери моей сказал «У нее путь трудный, выйдет за такого мужа, что и Бога знать не будет». Прощаясь со мной, он благодарил меня за посещение его убожества, как он сам выразил. Благословляя же, хотел даже поцеловать мою руку, кланялся мне все до земли и, наделяя сухарями, приказывал разделить их с моими подчиненными и, наконец, отпуская, сказал — Гряди с Богом. Эти сухари свежие, только что из печки. К большому прославлению чудного дара прозорливости в благодатном старце отце Серафиме. Нужно объяснить, что я не имел возможности расспрашивать его так подробно и помнить все его ответы. Потом же он говорил чрезвычайно поспешно. Для этого все свои вопросы я предварительно написал для памяти на бумаге, едва успевал их прочитывать их предстарцем, как тотчас же и получал на них ответы. Прозорливостью своей отец Серафим весьма много содействовал к счастью и благоустройству семейной жизни ближних. Пришел к нему в пустынь один приезжий офицер принять благословение на вступление в брак. Отец Серафим сказал, что его невеста здесь, в Сарове, в гостинице. Через некоторое время Пришла девица к отцу Серафиму и также поведала ему свое желание выйти в замужество и виды, открывающиеся по всему предмету в будущем. Старец сказал, «Нет, твой жених здесь, в Сорове. Оба приходившие никогда не знали друг друга и не видались. Простой случай, указанный провидением, свел их между собой. Молодые люди познакомились С участием родных решили судьбу свою, вместе пришли к отцу Серафиму, и старец благословил их к Винцу. Вступивший в брак, эти лица жили очень счастливо. Это не был простой случай, а дело Божие, совершившееся через старца. Дела Божии всегда созидаются с удивительной простотой. Это их особенность. Невнимание к советам старца сопровождалось в подобных случаях точным исполнением последствий, им предвозвещаемых. Так один рязанский помещик, будучи в сорове, просил молитв и благословения отца Серафима на вступление в брак. Старец указал ему невесту, богом назначенную, в лице одной особы, жившей по имению в соседстве с просителем, называя ее по имени. Молодой человек отказался исполнить совет его, потому что он имел уже невесту из живущих в том месте, где стоял его полк. Отец Серафим сказал, «Тебе сия не принадлежит в радость, но в печаль и слезы». Молодой человек женился, однако же, по-своему, но жена его, не пережив и года, умерла, и были мужу печаль и слезы. Вдовцом он был опять у отца Серафима и по вторичному его совету взял ту, которую прежде назначал старец. После брака жили они счастливо. Членов семейства живших порзань отец Серафим соединял вместе в исполнении писания «Я же Бог сочета, человек да не разлучает». Некие господа Пензенской губернии из Таганрога Разошлись между собой по неприятностям и детей развели. Муж проживал в Пензе, а жена в Таганроге. К счастью, обоих муж посетил саров. Отец Серафим только что взглянул на него, стал обличать его и грозил ему, говоря: Зачем ты не живешь с женой? Ступай к ней! Ступай! Речь старца привела заблудшего в сознание, Он отправился из Сарова в Таганрог, взял свою жену, съездил с ней на богомолие в Киев, и стали они жить с тех пор вместе в деревне близ Таганрога благополучно и по закону Божию. «Я видала, — пишет боголюбивая Мария к затворнику Георгию, — письма их после известия о смерти старца. Они исполнены горести, что умер отец их и благодетель. Одна мать очень скорбела о своем сыне, которого совсем потеряла из вида. С растерзанным сердцем припала она к ногам отца Серафима и просила молитв его о том, кого считала она погибшим. Старец сказал в ответ матери, чтобы она пожила в сорове в гостинице и подождала своего сына. Она и ждала день, два, три, и, наконец, недоумевая насчет ответа отца Серафима, Пришла к нему принять благословение, имея в виду отправиться в свояси Что же, в то время, как она пошла в келью старца, у него был на благословении и сын ее. Отец Серафим взял его за руку, подвел к матери и поздравил ее с возвращением к ней сына. Кроме предсказаний другим, старец начал теперь предсказывать о своей смерти.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 И подумала про себя, что хотя батюшка, отец Серафим вручает их Господу и Божией Матери, но нельзя же обители остаться и без человека, духовного руководителя к спасению. Старец же ответствовал: Человека-то, матушка, днем с огнем не найдешь. Оставляю вас Господу и причистой его матери. Тут он прямее выразился о своей кончине. Тогда сестра, припавшая к ногам старца, так горько зарыдала, что не могла ни сама говорить, ни слышать слов его. Отец Серафим начал читать на память Евангелие от Матфея начало 11 главы. «Вы есть свет мира» и, когда кончил, перешел к Евангелию от Иоанна, зачитал 14 главу. Да не смущается сердце ваше. Прочел также главу 15 и кончил 55 зачалом 16 главы словами. Аминь, аминь, глаголь вам. Яку елику аще просите от Отца во имя Мое, даст вам. Да сели не просите ни часожи во имя Мое. Просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. Здесь отец Серафим остановился и сказал, что же ты, матушка, все плачешь. По времени и у вас будет, мать праведница». После сих слов отец Серафим встал на ноги и сказал сестре, «Гряди, матушка, за мною». Сестра вся в слезах встала на ноги и последовала за ним. Когда другие сестры Дивеевской обители посещали отца Серафима в его келье незадолго до его смерти, то он, обыкновенно указывая на икону Божией Матери умиление, много раз говаривал им в утешение. Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной. Это рассказывают даже до сего дня старицы Дивеевской обители из современных отцу Серафиму. За пять месяцев до кончины была у отца Серафима Платонида, монахиня Симбирского монастыря Нерукотворенного Спаса. Она ехала в Арзамас к известному в то время врачу посоветоваться насчет ревматических страданий головы, лица и уха в одной половине тела, но заехала наперед в Саров, чтобы от отца Серафима принять благословение на лечение. Пять суток прожила она в Сарове. И хотя раза по четыре каждые сутки приходила к келье старца, но не могла видеть его. Старец по изъясненным выше причинам реже принимал посетителей. Наконец она была принята им в пустыне наедине. Поклонившись отцу Серафиму в ноги, она просила благословения лечиться. Старец на слова ее отвечал «Нет, не лечись», и, показав рукой на небо, прибавил «Вот кто, то есть Бог, тебя исцелит». Затем он приказал ей умыться в источнике. Она же не умывалась во все продолжение своей болезни около трех лет, справедливо опасаясь, чтобы от прикосновения к воде не получить больше простуды. Но, поверив слова праведного старца, она, немало не сомневаясь, умылась и от того не только облегчения не почувствовала, но, напротив, почувствовала ужаснейшую боль. Потом старец приказал ей напиться этой воды, после чего сделались у нее мучительнейшие боли в лице и зубах. Наконец старец, приложив свою правую руку к больной ее щеке, сказал «До успения Бог успокоит тебя, гряди с миром». Лутанида тотчас же почувствовала, как стала утихать боль ее, она совершенно прошла и с тех пор не возвращалась. При отпусте, благословляя ее крестом, висевшим у него на груди, отец Серафим сказал «Не скорби, что долго не видела меня». «Я поминовение творил о скончавшейся монахине». Платонида со своей стороны спросила, может ли она надеяться еще когда-нибудь увидеть его. Старец, показывая рукой на небо, сказал, «Там увидимся, там лучше». «Лучше». Справедливо. Больше она не видела его. В этом же году посетил отца Серафима блаженный старец Тимон живший, как известно, в Надеевской пустыне и не видавший своего духовного наставника и учителя более двадцати лет. В весеннее время, пеший, пришел он в Саровскую пустынь и, добравшись до кели отца Серафима, ожидал сладостной минуты увидеть его. Но отец Серафим не допускал его до себя. На этот раз он принимал всех, беспрепятственно входили к нему и мужи, и жены. Одному Тимону закрыт был вход, и он тщетно простоял у келии до самого вечера. Наконец было благословлено и ему зайти в келью. — Аз же, — говорил старец Тимон, — зашедший подох ему на ноги и от радости много плакал, что через много лет сподобился видеть еще его в живых, и сказал ему, — «Отче святый!» За что вы на меня грешного прогневались и целый день меня до себя не допускали? Он же меня посадил и начал говорить. Нет, не так, о, отче Тимони. с тебя люблю. Но это я сделал потому, что ты монах, да еще и пустынно житель. Потому должен ты иметь терпение. Да еще испытывал тебя. Чему ты научился, живши столько лет в пустыне? Не пустой ли ты из нее вышел? А прочие люди мерзкие, да еще и больные, их надобно прежде полечить и отпустить, ибо здравия врача не требуют, но болящий, как Господь сказал. А с тобой надобно при свободном времени больше побеседовать. И так у с ним всю ночь припроводили в беседе. Отец Серафим дал ему, между прочим, следующее наставление. Сей, отец Тимон. Сей всюду сей данную тебе пшеницу, сей на благой земле, сей на песке, сей на камени, сей при пути, сей в тернии. Все где-нибудь да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле, да не истязай, будешь от своего господина, но отдавай его труженикам». Пусть куплю делают. Еще скажу тебе, отче Тимони: не води дружбы и не имей союза, во-первых, с врагами Христовой Церкви, то есть с еретиками и с раскольниками, во-вторых, с теми, которые святых постов не соблюдают, в-третьих, с женами, ибо они много нас, иноков, повреждают. А в своей новоустроенной, то есть Надеевской обители, положи и утверди устав совершенного общежития по правилам и по уставу святой отец чтобы никто не творил своей воли винного пития и табаку отнюдь никому не позволяй даже сколько возможно удерживай и отчая чревоугодие не монашеское дело так о меня наставив говорит старец Тимон, отец серафим благословил в путь Аз же возвратился в свою пустынь и живу в ней благодаря Господу моего Иисуса Христа и пречистую его Матерь, Владычицу Богородицу, Деву Марию. Путешествие Парфения, часть 1, страницы 196-197 Отцу Серафиму пришлось потерпеть в этом году неудовольствие в которых он видел признаки своего приближения к исходу из настоящей жизни. Одна беглая девушка, чтобы глубже скрыть свое бродяжничество, остригла свои волосы в кружок, надела на себя послушническое платье и так бродяжничала по миру. Полицейское начальство, предуведомленное о ее побеге, разыскивало и, наконец, открыло ее. При допросе она показала, будто бы отец Серафим благословил ей так одеваться. Но отец Серафим никогда не благословлял и, по дару прозорливости, конечно, не мог благословить ей скрывать, быть может, свои злодеяния. Между тем светское начальство, следуя своим порядкам, писало к отцу игумену Нифанту: Разыскать и осем. Оказалось, что беглая оболгала безвинно, старце Божие, Надеясь, что из снисхождения к распоряжению отца Серафима Ей простят укрывательство под одеждой послушника Тем не менее обстоятельство это огорчило старца И он на тот раз целые сутки не выходил из келии, проводя время в молитве Другие доблестные подвижники Сарова, например, отец Ларион и отец Никодим Горько жалели об огорчении, которое испытал отец Серафим в настоящем обстоятельстве. Работавший в Сарове крестьянин Лихачевский, подходя к пустыне отца Серафима, увидел издали, что с ним сидит и беседует неизвестная ему молодая, лет шестнадцати девица, очень хорошо одетая. Как неопытный в духовной жизни он подумал, о чем эта батюшка так беседует с ней, какие еще наставления идут к ее возрасту. Только что подошел он со своими мыслями поближе. Старец, указывая на признаки своей глубокой старости, сказал, — Я ко всему мертв. А ты что это думаешь? Тогда крестьянин упал ему в ноги и покаялся в своей вине. Отец же Серафим милостиво благословил его, отпустил ему вину его и сказал, — Успокойся и больше не повторяй. Приходилось старцу испытывать в этом году и другие огорчения, безвинно и несправедливо. И он насчет всех их сказал однажды следующие слова. «Все сии обстоятельства означают то, что я скоро не буду жить здесь, что близок конец моей жизни». Причувствуя свою кончину, усматривая в самых обстоятельствах ее приближение, Отец Серафим в это время приготовлялся и к исходу. Он реже выходил теперь в пустыню, менее принимал и в келии приходящих, чтобы беспрепятственнее заниматься окончательным приготовлением себя к вечности. В это время его нередко видали в синях, старец сидел на своем гробе и предавался размышлениям о конце жизни, о загробной участи человека и своей собственной. Размышления сии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 За четыре месяца до смерти батюшки, а именно в августе 1832 года, высокопреосвященный Арсений, впоследствии митрополит Киевский, бывший епископом Тамбовским и обозревая в первый раз епархию, посетил Исаровскую обитель. Старец Серафим, несмотря на то, что был тогда в пустыне, почел долгом прийти в монастырь единственно для того, чтобы вместе с братьями встретить своего нового архипастыря. По окончании встречи он снова возвратился в пустынь. Преосвященный Арсений, осмотрев внимательно и подробно все церкви, братские келии и хозяйственные постройки внутри монастыря, пожелал видеть и все принадлежащие к монастырю заведения и здания, вне оного находящиеся. В сопровождении Саровского казначея Исаии, и романаха Исаи и ключаря Тамбовского собора Никифора Телятинского он посетил пустыни Серафимову и Дорофееву. Отец Серафим занимался укладыванием камней при береге небольшого ручейка, протекавшего подле его пустынной кельи. Но как скоро он увидел приближение архипастыря к месту своему, тот же оставил занятие и, повергшись к стопам его, И спросил себе и получил от него благословение. Что это такое ты делаешь? Благосклонно и с участием спросил его преосвященный Арсений. А вот, святый владыка, отвечал старец, камешками берег выкладываю, чтобы вода-то не омывала берега и не портила его. Доброе дело, старец Божий, сказал Преосвященный, — Ну, покажи же ты мне теперь свою пустынку среди пустыни. — Хорошо, батюшка, — отвечал он, и с радушием повел преосвященного в келью. По описанию лиц, бывших при всем случае, келья не имела в себе ничего особенного. Это была обыкновенная деревянная изба с небольшими сенцами. Мебель же состояла вся из простого липового некрашенного стола и двух таких же стульев. В переднем углу стояли святые иконы, сворженные перед ними лампады. Еще лежали две богослужебные книги. По входе в келью отец Серафим поднес Преосвященному в подарок четки, пук восковых свеч, обернутых холстиной, бутылку деревянного масла и шерстяные чулки. Преосвященный с отеческим радушием принял подарок. Потом он спросил отца Серафима. Где же у тебя в этой пустынке еще другая пустынка, другое, еще более уединенное место? Сам же, зная по рассказам, где находится это место и, не дожидаясь ответа отца Серафима, пошел по направлению к печке. А отец Серафим, останавливая его, говорил простосердечно. — Не ходи, батюшка, замораешься. Но Преосвященный, отворив дверь, закрывающую пустое пространство между стеной кельи и печкой, увидел там небольшое помещение, столь тесное, что едва один человек может войти туда и остаться там в стоящем или коленопреклоненном положении, но присесть или облокотиться никак нельзя. И здесь, как в первой келии, в углу между стеной и дверным косяком, стоял небольшой образок с горящей лампадой. Очевидно, старец по временам уединялся туда на бдение и молитву. Отсюда Преосвященный отправился в Дорофееву пустынь, имея намерение на возвратном пути опять зайти к отцу Серафиму. Старец, оставаясь ключарем, отцом Никифором Телятинским, ожидал его здесь, проводя время в беседе. Между разговорами он, указывая на владыку, Сказал отцу-ключарю, много, много будет ему трудов, но Бог ему поможет. Когда Преосвященный опять воротился, то отец Серафим, взяв его за руку, благоговейно обратился к нему с вопросом. Вот, батюшка, богомольцы приходят ко мне у убогому Серафиму и просят меня дать им что-нибудь в благословение. Я и даю им сухариков, черного или белого хлеба и по ложке красного церковного вина. Можно ли мне это делать? На это Преосвященный отвечал. Можно, можно, но только в раздельном виде, так что кому даешь сухариков, тому не давай уже красного вина. А то простолюдины, как слышал я, думают по простоте своей и между другими разглашают, будто ты причищаешь их святых тайн. — А и того лучше, — прибавил далее Преосвященный, — вина вовсе не давать. Давать же только сухарики. — Хорошо, батюшка, — отозвался на это старец, — я так и буду поступать. После замечено было, что отец Серафим так действительно и поступал до конца своей жизни. После этого разговора Преосвященный простился с отцом Серафимом. Со стороны блаженного старца прощание это совершилось не совсем обыкновенным образом. Приняв от владыки последнее благословение, он поклонился в ноги, и, несмотря на то, что преосвященный поднимал его и просил встать на ноги, старец Серафим, оставаясь на коленях, продолжал ему кланяться до тех пор, пока преосвященный совсем не скрылся из виду. Следующую за сим ночь отец Серафим, как бы в доказательство своего послушания, сам принес небольшой сосуд церковного вина в келью, в которой останавливался Преосвященный Арсений, и, отдавая приношение к келейнику его, сказал «Отдай это батюшке от Серафима грешного». По соображении сих обстоятельств, с последствиями оказалось, Что все это было предвестием близкой кончины старца Серафима и относилось к его просьбе о поминовении, которую он высказал Преосвященному и словесно. Преосвященный Арсений со своей стороны в точности исполнил желание отца Серафима из его подарка свечи, масло и вино, сохранившиеся в целости, были употреблены при служении преосвященным за упокойной литургией о вечном покое блаженного старца серафима отчетки чулки и холстину преосвященный оставил у себя в саровской обители хранится письмо владыки арсения где он по прошествии 23 лет описывает подробно свое посещение старца вот что он пишет в этом письме по совести Мирные отношения отца Игумина Нифанта к отцу Серафиму ни малейшие не бросают тени на жизнь и характер того и другого, а напротив. В первом показывают, как высоко он понимал и верно исполнял должность настоятеля пустынной обители и как дорого ценил и строго соблюдал чистоту монашеской жизни, а в последнем обличают евангельскую простоту и незлобие по которому он никак не догадывался, что мнимые или истинные ученики или ученицы его иногда злоупотребляют его именем для достижения своих суетных и еще не очищенных от примеси тщеславия или своенравия видов. Надлежало бы также и в жизнеописании отца Серафима упомянуть о первом его свидании со мной. Оно полно высокого значения и бесспорно открывает в нем дар прозорливости. Его слова и действия во время посещения моего вместе с вами, отец Исаия сопутствовал ему тогда в должности казначея, пустынной его хижины, его потом подарки мне, деревянное масло, красное вино, несколько свеч, кусок полотна и шерстяные чулки, И, наконец, многократное коленопреклоненное прощание его со мною, которого я многими убеждениями не мог прекратить в нем, и от которого я должен был поспешно с вами уехать, дабы не нудить более старца, продолжавшего стоять на коленях и кланяться, были, как после оказалось, выразительными символами, изображавшими его и мою судьбу. Он вскоре и затем помер а я при помощи Божией продолжаю еще полагать камни на камни для ограждения церковного берега от напора вод мирских. В том же году, 13 сентября, за три с половиной месяца до кончины отца Серафима, были у него Екатерина Егоровна из Извольская с четырехлетней своей дочерью Анной, у которой так болели глаза, что близкие опасались Не сделалась бы она в дороге совсем слепой. Мать привела ее к батюшке Серафиму. Он подал ей в руки бутылку воды, которая приказала окропить глаза дочери, и сказал, что молитвами Пресвятой Богородицы, живоносного источника, она исцелится. И действительно, на утро она встала со здоровыми глазами. Отец Серафим приказал им остаться в Сарове, отстоять четырнадцатого числа раннюю обедню, позднюю и отобедать. Но так как она последнего приказания не исполнила и выехала тотчас после поздней литургии, то за ослушание блуждала в дороге целый день. После сих обстоятельств еще за несколько месяцев до кончины отец Серафим поручил послать некоторым особым письма, призывая их к себе в обитель, А затем из близких, которые не могли быть у него, поручил после смерти своей сказать, что нужно и полезно было для их души, прибавляя объяснение поручений, «Сами-то они меня не увидят». Пришел к нему один из братьев из Саровской обители. Старец, сделав ему наставление, сказал, «Дунь на свечку». Брат дунул, свечка погасла. Старец сказал, вот так и меня не увидит. Своему келейному отцу Павлу старец также говорил, что скоро будет кончина. А Павел по простоте своей недоумевал, о своей ли кончине говорил старец, или о кончине века. Перед новым же 1833 годом Отец Серафим сам отмерил себе могилу сбоку алтаря Успенского собора, на том самом месте, которое, по выходе из затвора, отметил, положивший на нем камень. Незадолго до кончины отца Серафима, видя его истинно подвижническую жизнь, один брат в назидании самому себе спросил его, — Почему мы, батюшка? не имеем такой строгой жизни, какую вели древние подвижники благочестия. «Потому», — отвечал старец, — «что не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и благочестием, потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцам, ищущим Господа, ныне та же, какая была и прежде» ибо по Слову Божию Иисус Христос вчера и днесь, той же и во вовеки. Послание к евреям, глава 13, стих 8. Эта глубокая и святая истина, которую отец Серафим уразумел из опыта собственной жизни, была, так сказать, заключительным словом его уст и печатью его подвигов. Глава 19 Старшая сестра в мельничной обители Прасковья Степановна рассказала следующее о последних днях жизни отца Серафима. «Батюшка перед смертью своей вручил нас Царице Небесной, говоря, «После меня отца уже не будет вам». Вы останетесь совершенными сиротами, и вот самой Матери Божией, Царице Небесной, вручаю вас. Она сама все управит. В последний же раз, когда я была у него за неделю до кончины его, много-много говорил он мне утешительного и назидательного, а потом взял меня за руку, прочитал мне разрешительную молитву и сказал «Вот, матушка». От самого рождения твоего и до успения все твои грехи я беру на себя. Теперь ты и все вы не имеете нужды ни в чем, а после меня много-много вам будет скорби. Но что делать, потерпите, таков уж путь ваш. Теперь только начало. Не я избрал вас, а сама Царица Небесная избрала и дала мне вас, простых девушек. Потом придут к вам, матушка, всякого рода и звания, и по мне, убогому Серафиму, взыщут вас большие лица. Будут спрашивать вас тогда, все говорите, что слышали вы от меня, не убойтесь. Так Господу будет угодно, и не скрывайте ничего. Теперь же, пока не пришло время, умолчите. То же самое повествует старица Ксения Ильинична Потехина. Монахине клавдии батюшка, говорит она, вручил нас после себя только Господу и его пречистой матери, и всегда каждый из нас, да и всем вместе, объяснял прямо, кроме убогого Серафима вам отца уже больше не будет, а мне, грешнице, когда я в последний уже раз была у него, сказал, вот, матушка, отец Иларион и старец, а за вас взяться не может». Так вот и батюшка Исая за вас не возьмется. А мог бы за вас взяться и быть всем отцом после меня отец Саватий, схимник Стефан, но не хочет. И так, скажу тебе, матушка, помни, что после меня у вас отца уже не будет. Старица Прасковья Ивановна, впоследствии монахини Серафима, свидетельствует, в каких отношениях был отец Серафим к послушнику Ивану Тихонову до самой смерти. В год смерти батюшки Серафима, — повествует она, — была я у него в монастыре и в сенках келии его, где стоял гроб. Долго мы с ним духовно беседовали. Батюшка так приятно и утешительно говорил. Дверь на крыльце была приотворена. Вдруг, изменившись в лице, так-то грустно, скорбно и как бы испуганно воскликнул он. «Идет! Идет!» быстро поставил меня за дверь и приотворил ее. — Кто же это, батюшка? — спросил я перепуганно. — Живописец, — ответил он. Вошел монах Иван Тихонов. Я мысленно возроптала на него, что он прервал нашу беседу с батюшкой. Поставив его спиной к двери, батюшка Серафим утешал меня взглядом и затем сказал Ивану Тихонову что-то тихо, после чего он и вышел. Своей избраннице Евдокии Ефремовне, матери Евпраксии, которая присутствовала при явлении Божией Матери в день Благовещения, отец Серафим много говорил на прощание. Так он сказал. — Вот скажу тебе, — говорил батюшка Серафим, — будет у вас два собора. Первый мой-то собор холодный, куда лучше будет Саровского-то, и будут они нам завидовать. А второй это собор, зимний казанский, Ведь церковь-то казанскую нам отдадут. Вы не хлопочите, придет время, Еще поклонится, да и отдадут ее нам. И скажу тебе, Вельми хорош будет мой собор, Но все-таки еще не тот, этот дивный собор, Что к концу-то века будет у вас. Тот, То, матушка, на диво будет собор, Подойдет Антихриста а он весь на воздух и поднимется, и не сможет он взять его. Достойные, которые взойдут в него, останутся в нем, а другие, хотя и взойдут, но будут падать на землю. Так и не сможет достать вас Антихриста. Все равно, как в Киеве приходили разбойники, а церковь-то поднялась на воздух, достать-то они ее не могли. Так вот и собор ваш, и канавка... Поднимутся тоже до неба и защитят вас, и не сможет ничего вам сделать Антихрист. И при том соборе время придет такое у вас, матушка, что ангелы не будут поспевать принимать души, а вас всех Господь сохранит. Только три из вас примут мучение, трех Антихрист замучит. Ведь Дивеев-то, дива будет, матушка, четверо мощей в Рождественской церкви у нас почивать будут. И будет тут не село, а город. Мы-то с тобой не доживем, а другие-то доживут и до этого. — Не хлопочите и не доискивайтесь, и не просите монастыря, матушка, — сказал отец Серафим Ксении Васильевне. — Придет время, без всяких хлопот сами прикажут вам быть монастырем, — Тогда не отказывайтесь. Еще приказывала мне, продолжает Ксения Васильевна, если кто из рода твоего будет, когда просится в обители, придет, когда к тебе, матушка, не сжени вон, а непременно прими. Ведь у меня, у бога Серафима, в обители моей Серафимовой-то пустыни, матушка, целыми родами жить будут, так целыми родами и лягут в Дивееве. Предсказание... Исполняется. «Вот что завещал нам батюшка Серафим, — говорила Ксения Васильевна, — непрестанно молиться, за все благодарить Господа и всегда бодрствовать и быть радостной, дабы никогда не допускать духа уныния. Помни всегда, что послушание превыше всего, превыше поста и молитвы, и не только не отказываться, но бегом бежать на него» переносить, не смущаясь и не ропща, всякие скорби от собратьей. Ибо монах, — говорит он, — только тот и монах, когда, как лапти, будет всеми отбит и отрепан. Кушать, не возбраняя, благословил всегда в волю, но вина, чтобы и запаха его у меня в обители не было. Запрещал строго жить по одной в келии или куда уходить. Если кто-либо окажется подпавшим греху тотьбы, таковых никогда не держать, немедленно высылать из обители. — Нет хуже вора, — говорил батюшка, — от такого тьма грехов. Лучше уж блудника держать, матушка, ибо тот свою губит душу и отвечает сам за нее, а тать все и себя, и ближнего губит матушка. Батюшка запретил кому-либо говорить вы. Это все нынешние люди выдумали, матушка. Должно всем ты говорить, говорил отец Серафим. И вы всем ты говорите. Сам Господь нам то указал. А кто умнее, святее и паче Бога? И если мы Господу глаголем ты, Господи, то кальми же, паче, должны мы так говорить ближнему человеку. Так строго воспретил батюшка благодарить кого из благотворителей за благодеяние, как бы невелик был дар его, приказывая лишь всегда за него молиться. — Молитесь, молитесь, паче, всего затворящего нам блага, говорил отец Серафим. — Но никогда словами его не благодарите потому что без благодарения он полную и всю мзду и награду за добро свое получит. Благодарением же вы за благо вам окрадывайте его, лишая его большей части заслуженной добродетелью его награды. Кто приносит дар, приносит его не вам, а Богу. Не вам его и благодарить, а да возблагодарит он Господа, что Господь примет его дар. По отношению к обители батюшка Серафим запрещал брать что-либо и отдавать на сторону, хотя бы даже для родных. — Нет пачи греха, матушка, нет пачи греха, — говорил отец Серафим, — это как огонь, вносимый в дом. Кому дадите, он попалит все, и дом разорится и погибнет, и рот весь пропадет от того. — Свое есть дай, а нет то приложи больше молитвы сокрушенным сердцем, не переступая заповедь эту, молись Господу, и услышит Он, если полезна молитва твоя, и утешит вас. Начальницу приказывал всегда избирать самим свою, а никак не чужую или из другой обители. Повиноваться им без и ропота и начальницу почитать – Ибо она есть наместница Матери Божией, которую Царица Небесная научает и через нее сама управляет обителью. Нет пагубнее греха, как роптать, осуждать или не слушаться начальницы. Человек этот погибнет, сказал батюшка. Заповедовал еще батюшка, никогда ни в какие дела и суды не входить обители, и нам грешно. Пусть обижают вас... Но вы не обижайте, — говорил он. Что вам, пищися? Матерь Божия собрала вас сама, Нареклась вам игуменей. Она все управит, защитит, Разберет и заступит. Все ей известно, и все ей возможно. Ее святая воля. В ней и живете, и только молитесь ей И просите ее. Велика скорбь, велико горе, Великое искушение, усугубьте просить и молить вашу владычицу, верою и любовью предоставив себя все и всех, и она даст все полезное, нужное и благое. Строго приказывал батюшка не допускать ни под каким предлогом и видом, как бы благовидны ни были к тому причины, кого-либо стороннего, не обительского и не дозволять впутываться в дела и распоряжения обители ниже мужчин, ниже женского пола, ниже монахов, ниже монахинь, заповедуя так. «Матерь Божия, единая вам, госпожа и владычица! Она сама избрала место сие, взяв и удел его, как Афон. Она сама собрала и собирает и избирает вас. Единая она вам, игумени ваша, вечно верховная» игумени же только наместница владычицы исполнительница воли ее не подобает поэтому никому входить в наши дела вы достояние самой матери божией и царицы небесной ей того не угодно так раз батюшка сказал одной нашей сестре вот матушка нижегородская то игумени была у меня да и говорит Отдайте мне ваших девушек, батюшка. Слышишь, матушка, а ведь того не понимают, что только Матерь Божия вас знает, и никому нет дела до вас. Что ты, что ты, говорю, матушка, знай себя, Господь с тобой, того никому не можно, и отослал ее матушка. В другой раз приказал батюшка для порядка ходить нам благословляться к матушке Ксении Михайловне. Мы это исполняли, а она стала распоряжаться уже и делом. Делай так, да вот эдак. Скажи батюшке, а он, родименький, как разгневался. Нет, говорит, нет, матушка, это никак нельзя, никак нельзя, матушка. Не должно это ей, восклицал батюшка. Ведь я только благословляться велел, но чтобы все шло, как велось, без дозволения распоряжаться. Если кто благорасположен к вам, помогает вам и служит вам, чем может, и дары приносит, не воспрещайте и не мешайте ему. Пусть делает, пусть служит. Ведь это он матери Божией самой служит и делает. Все его узрится и зачтется ему. Но если зато он в дела ваши впутаться захочет, не дозволяйте того». Не гневите Пречистую, нарушая заповеданное мне, у убогому Серафиму, ею самой, и отдайте ему все, и жертву, и дары его. Перед своей кончиной, говорила Ксения Васильевна, батюшка наказывал как можно чаще ходить навещать его могилку. «Когда меня не станет, — сказал он, — ходите, матушка, ко мне на гробик, ходите, как вам время есть, и чем чаще... Тем лучше. Все, что не есть у вас на душе, Все, о чем не скорбите, Что не случилось бы с вами, Все придите, да мне на гробик, Припав к земле, как к живому, И расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша пройдет, Как с живым со мной говорите, И всегда я для вас жив буду. Старица Домна Фоминишна, монахиня Дорофея, Так передала свое прощание с отцом Серафимом. За три недели до кончины, батюшки, прихожу я к нему, он и говорит мне, глубоко вздыхая, «Прощай, радость моя. Скажу тебе, придет время, многие захотят и будут называться вам отцами, но прошу вас, никому не склоняйтесь духом». Потом, смотря на свою чудотворную икону Божией Матери «Всех радостей и радости», Как называл ее. Воздел он к ней руки и со слезами на глазах скорбно так воскликнул мне. Каково, матушка? Иван-то Тихонов назовется вам отцом. Породил ли он вас? Породил-то вас духом ведь убогий Серафим. Он же много скорби соделает, и век холоден до вас будет. Дарьев фоминой отец Серафим сказал, Дивная Дивеева будет, матушка. Одна обитель будет Лавра, а другая-то Киновия. И есть там у меня церковь, матушка, а в церкви той четыре столба, и у каждого столба будут все мощи. Четыре столба и четверо мощей. Во радость-то какая нам, матушка! — Скоро уж, скоро никого у вас не останется, — продолжал отец Серафим.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 У вас на двенадцатой начальнице устроится монастырь. Еще сказал он ей: радость моя, как ты доживешь, не на все смотри, что летит по воздуху, и не все то лови, что плывет по морю. Готовьте вы и сумочки, и лапотки, да они храпом-то берут, ведь матушка. Так больше их заготовляйте. Не равен ведь случай. Впоследствии эта притча объяснилась тем, что во время бури в обители много было речей, слухов и даже покачнулись многие столпы обители. Старице Агафьи Лаврентьевне батюшка предсказал следующее. — Вот доживешь ты, матушка, большое у вас будет смятение, большое смятение, и многие разойдутся. Готовьте лаптей больше храпом, лапти берутся, одни на ноги, другие за пояс. Ты, матушка, это увидишь, только ненадолго. — Видела ли ты, матушка, коноплю? — спросил отец Серафим, сестру Варвару Ивановну. — Как, говорю, батюшка, не знать. Конопля — вещь хорошая, приполезная конопля, матушка. Вот и у меня в Дивееве-то, девушки, что конопля хорошая. А когда ее полют-то, радость моя, чтоб лучше была, посконь-то и выдергивают, матушка. Чай тоже, знаешь, видела, радость моя. Как, говорю, не видать, батюшка, и сама дергала. Ну, во, во, матушка, — ответил батюшка. Вот и помни, у вас тоже будет, как полют, да выдернут, всю посконь то матушка а коноплята моя девеевская и загустеет еще более еще выше поднимется до да краши зазеленеет ты это помни это я тебе говорю отец серафим предсказывал всю ту же смуту в обители что некоторые уйдут из монастыря а тогда девеева зацветет кто вас без меня будет кормить то сказал отец серафим ксении кузьминишной Вручаю вас самой матушке Царицы Небесной. Она одна вас не оставит. Старица Матрена Игнатьевна пришла к батюшке, чтобы он облегчил ее тоску. А отец Серафим встретил ее словами. Во, радость моя! Что это ты? Что нам скучать-то? Земля, луга, лес, скот. Все свое у нас. А собор-то? Собор-то какой у нас матушка будет? Хоть пока он не от земли и не в землю. Впоследствии стало понятно это предсказание. Собор в ввиду смут в обители долго не достраивался. Раз пришли мы с сестрой к батюшке Серафиму, рассказывает старица Акулина Ивановна Малышева, а он нам и говорит. Вот, Марьюшка, ты-то не доживешь, а Акулинушка-то у нас и до судов доживет. Мы глядим, что это говорит батюшка тогда испугались. «Ничего, ничего, не убойтесь, матушка», — сказал батюшка. «До судов доживешь, Акулинушка. Приедут суды к нам, станут судить». «А чего судить?» «Ха-ха-ха, нет ничего». И опять до трех раз повторил это батюшка. Подожмет ручки и заливается. «А мы все глядим, ничего не поймем». Вот, — говорит Акулинушка, — ты тогда мою заповедь-то себе и запомни, так и скажи. Я глупа, я глуха, я слепа, так и говори, Акулинушка. Слушаю, — говорю, батюшка, — так и не поняли мы ничего в ту пору. А затем сестрица Марьюшка померла. А когда впрямь приехали суды, я и вспомнила слова прозорливца нашего, кормильца батюшки. В записках про отца Василия Садовского помещены последние посещения его батюшки отца Серафима. Так он пишет. Предсказывая мне будущий на обитель скорби и бури, убеждал меня батюшка ничего не бояться, говоря, убоги Серафим умолит за обитель, батюшка!» А царица небесная сама ей гумени Тут же только на местнице, по царице-то небесной, все и управят, батюшка. — Подружие-то твое ранее тебя отойдет ко Господу, — сказал мне батюшка Серафим. — Через два года после нее уйдешь, и ты, батюшка. Так и случилось. — Ты помни, двенадцать, а ты, батюшка, тринадцатый. Первых сестер скончались Умер и отец Василий 13 тринадцатом. И вот что заповедую тебе. Как умирать-то будешь, то чтобы тебе лечь с правой стороны алтаря Рождественской церкви. А Мишенька-то, Мантуров, ляжет с Так и вели себя похоронить тут. Вот хорошо и будет, батюшка. Ты-то с правой, а Мишенька с левой. а я у вас посередке. Все вместе и будем». Далее отец Василий перечисляет главные правила, которые заповедовал батюшка-отец Серафим Дивееву. Объяснение отца Василия и великий смысл этих основных правил, на которых выросла дивная обитель Дивеевская, да проникнут в сердца всех входящих в святую обитель и живущих в ней, ибо заветы даны самой Царице Небесной, и она же избирает своих сестер. Правило следующее. «Дабы вечно неугасимо горела свеча перед местной иконой Спасителя в верхней Рождества Христова Церкви, и вечно неугасимые же лампада у храмовой иконы Рождества Богоматери в нижней Рождества Богородицы Церкви». В этой же нижней Рождественской Церкви, которую всегда батюшка называл «усыпальницей мощей», предсказывая много раз и мне самому, что четверо мощей будут открыто почивать в ней, завещал на вечные времена читать денно и ночно неугасимую псалтирь по усопшим, начиная с царских родов, иерархов православной церкви, благотворителей обители и кончая всеми просящими молитв о себе и присных своих, говоря, «Она будет вечно питать обитель, батюшка». Также завещал на вечные времена неопустительно по воскресным дням перед литургией служить Параклис Божией Матери, весь нараспев, по ноте, оба канона попеременно, как в Саровской пустыни Если это исполнит, никакие беды обитель не постигнут. Если же не исполнит Царица Небесная накажет и без беды беду наживут строго заповедовал мне лично много раз угодник Божий. Батюшка Серафим неоднократно пробовал убеждать матушку Ксению Михайловну, зная будущее, слабое время, слабые силы и слабый народ, оставить непосильные для женской немощи устав Саровской пустыни. «Мужчине, батюшка! И то с трудом лишь в исполнить», — сказал мне батюшка Серафим. Однако он не мог ее убедить. Поэтому, — объяснял он мне, — я и дал по приказанию мне, у убогому Серафиму, самой Царице Небесной, новый устав этой обители, более легкий. Три раза в сутки прочесть, один раз достойно, три раза Отче, три раза Богородицы, символ веры, два раза Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную, и один раз Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас, грешных, с поясными поклонами. Два раза Господи Иисусе Христе, Госпожею Девую Марию Богородицею помилуй меня грешную, и один раз Господи Иисусе Христе, Госпоже и Девую Марию Богородицею помилуй нас Грешных тоже с поясными поклонами. Двенадцать раз Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, и двенадцать раз! Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси нас грешных, тоже все с поясными поклонами. Да вечерние и утренние молитвы, до да помянник с двенадцатью избранными псалмами святых отец, и сто земных поклонов Иисусу, и сто земных же поклонов владычице. Давлеет им батюшка, сказал отец Серафим, если только исполнят, спасутся. О сборном Акафисти сказываю тебе по времени, попомни и разъясни, никоим образом не должен он быть у меня для всех обязательным, батюшка, а кто может, дабы тем самым не наложить лишние тяги греха на чью-либо душу. Послушание, батюшка, паче поста и молитвы, помни и всегда им говори это. И я всегда говорю и благословляю им, как от сна встают тут же за работу, читая про себя, хотя бы и на ходу, мое правильцы. Если так сотворят, спасутся. Послушание пачи молитвы и поста, батюшка. Приобщаться святых христовых, животворящих тайн, заповедываю им, батюшка, во все четыре поста и двунадесятые праздники даже велю и в большие праздничные дни. Чем чаще, тем и лучше. Ты, духовный отец, их не возбраняй, сказываю тебе, потому что благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы не и как бы не грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмосознании всегреховности своей приступить к Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, и будет очищаться, батюшка, благодатью Христовой все более и более светлеет, совсем просветлеет и спасется. Вот, батюшка, ты им духовный отец, и все это я тебе говорю, чтобы ты знал. Приказывал батюшка по освящению рождественских церквей, поставив церковницами девицу из дворян Елену Васильевну Манторову а также послушницу ее, крестьянскую девицу же Ксению Васильевну Путкову, чтобы на вечные времена все ризничьи и церковнические должности, а также клироса, чтения и пения, исполнялись бы только сестрами обителей, избранными на то начальницами и непременно лишь исключительно девицами. «Так-то царица небесная угодно, батюшка», — говорил он, — «сама Матерь Божия мне то приказала». И вот я тебе говорю, смотри же, и помни это всегда, и другим всем сказывай, и после себя накажи. Исключительно только девиц заповедовал батюшка Серафим принимать в обитель свою мельничную, почему и называлась она мельнично-девическая община, в отличие от так называемой старой церковной обители матушки Александры, куда благословлял принимать всех и вдов и девиц. «Как мать Александра была вдовица, — говорил отец Серафим, — то у ней все, и вдовы, и девицы, будут жить в обители, батюшка, и будет там лавра, а у меня, у богого Серафима, как и сам я девственник, батюшка, будут жить в канавке-то одни лишь девы, тут будет у меня киновия, батюшка. Тогда будет у нас общая всем начальница-наместница, а в Кеновее-то еще и игумени Царица-то небесная все у нас управит, батюшка. Она ведь сама, игумени их, настоящая, а здесь лишь наместница. Она все управит. При этом, как духовного отца сестер обители, батюшка назидал меня, приказывая быть всегда, сколь возможно, снисходительнее на исповеди за что по времени меня многие укоряли, осуждали, даже гневались на меня. И до сих пор еще судят, но я строго блюду заповедь его и всю жизнь мою сохранял. Угодник Божий говорил, помни, ты только свидетель, батюшка, судит же Бог. А чего-чего, каких только страшных грехов, аще и изрещи невозможно, прощал нам Всещедрый Господь и Спаситель наш. Где же нам, человеком, судить человеки? Мы лишь свидетели, свидетели, батюшка. Затем батюшка объяснил мне, как велик, страшен и тягостен для монаха грех неповиновения начальнику и тем более хуление начальников. Ибо первое правило Иноку на этом все монашество зиждется послушание и полное отсечение своей воли вследствие неисполнения которых возник первородный грех ветхого Адама, все погубивший, и чем только и спасен весь мир через человека же, нового Адама, спасителя и Господа нашего, Иисуса Христа, ибо послушлив был даже до смерти. Поэтому и ныне не может быть хуже греха. Творящий так непременно погибнет. Батюшка ввиду этого строго-настрого приказывал всегда говорить, всегда в том вразумлять согрешающих, с дерзновением остерегая их и напоминая даже. Бойся оскорблять начальников. Повинуйтесь начальнице, как самой Матери Божьей. Не послушайтесь, Бог вас накажет. Все начальнические должности в обители – как настоятельницы, казначеи, благочинный и даже старших по послушаниям, не говоря уже о церковных, клиросных и псалтырных послушаниях, приказывал батюшка исключительно и всегда занимать лишь одним девицам Заповедовал он вечное правило для обители своей, в начальницу и в какие должности никогда никого не ставить чужого или из другого монастыря, а всегда из сестер же обители своей, и строго пристрого грозя гневом царицы небесной, завещал навеки обители своей ни ради чего и ни ради кого-либо, ни под каким видом, как бы благовидны ни казались предлоги и причины к тому, никого не допускать распоряжаться обители, никому не разваляя в нее вмешиваться. Не только из светских лиц. Будь то мужского либо женского пола, безразлично, но даже и духовных не своей общины лиц. Сама Матерь Божия обителью управит, сказал батюшка, всему она сама научит, все устроит и укажет, кого нужно изберет и призовет, кого нет, ими же весть судьбами изженет из обители своей, что полезное утвердит. Неполезная разорит, и все, все сама совершит. Как ее, ток мы единой воли здесь то угодно. Вот на что я, батюшка, отцом называюсь им, гляди, исповедую тебе и Богом свидетельствуюсь, что ни одного камешка я по своей воле у них не поставил, ниже слова единого от себя не сказал им, и ни единую из них не принимал я по желанию своему. Против воли Царицы Небесной. А коли я убогий, кому сама Матерь Божия поручила их, не соизволил своего и своему, выполняя лишь только святейшие приказания ее, коль ми паче другим надлежит то, батюшка. Вот ты им духовный отец. Царица Небесная сама тебя избрала им. Тебе жить с ними, то и должен ты все знать. Вот я тебе и сказываю. Сняв при этом со своих ручек надетые поручи, сам угодник Божий надел их на меня и сказал. Вот, батюшка, теперь я сказал тебе, и вот надеваю тебе свои поручи, возьми и блюди их. Блюди же обитель мою, тебе поручаю и молю, послужи ей всю жизнь твою ради меня, убогого Серафима и чем можешь, не оставь. Таково было завещание великого старца, свято хранимое в обители поныне. Каждая строка из воспоминаний сирот Серафимовых должна быть драгоценна для летописи обители и живущих молитвами отца Серафима, а поэтому обратимся еще к повествованиям старец. Ксения Кузьминишна рассказывает. Все было у нас от батюшки. Хлеб, дрова, соль, свечи, елей. Только давал все понемногу. Что выйдет, опять идем к нему, или сам накажет, чтобы пришли. Сестры роптали, говоря, что это за батюшка. Чтобы нам дать денег, мы всего себе купили бы, а то ходи, почитай, всякий день, то за тем, то за другим. Неужели у батюшки нет денег? Незадолго до своей кончины Позвал он двух сестер, насыпал им денег в фартуке, серебра и золота, договорит. Да говорит. Во, радости мои, купите всего себе на целый год. И назначил поскольку четвертей, круп, пшена, муки, всего, что вам нужно. Они дивились этому и не поняли, к чему это. Только уехали покупать, вдруг весть, что батюшка Серафим скончался. Значит, он предвидел свою кончину, а потому и приказал им всего купить на год. Кто де без меня кормить будет? — говорил сестрам, — вручая вас самой Царице Небесной умилению. Она вас не оставит. Матрена Игнатьевна, поступившая в обитель за два года до кончины отца Серафима, повествует следующее. — Часто я к нему ходила, — говорит она. — Он меня слабую подкреплял во всем. В последний раз, уже незадолго до его кончины, я прошусь в Саров, а Прасковья Степановна говорит. «Ты уж очень часто туда ходишь. Все тебя там замечают, но если хочешь, иди». Дали мне огромные мордовские лапти, да коротенький кафтанишка. Пестрые рукава привязали кое-чем. Я говорю... Во что хотите оденьте, только к батюшке меня пустите. Так и пошла я в ночь, бегу одна и страху нет. Подойдя к сорову, слышу благовест утренней. Думаю: "Ну, слава Богу". И караульных солдат теперь нету у монастырских ворот. Дошла до собора, сделала три земных поклона, да скорее спешу к батюшке в келью. Тут только вспомнила, что забыла взять ключ от келии батюшкины который был всегда у нас. Кто идет в Саров, брал его, а потому всегда невозбранно к нему входили в сенки, где стоял его гроб. Взглянула я в замочную скважину, вижу, горят свечи, а ни батюшки Серафима, ни отца Павла не видать. Стою и боюсь, чтобы не увидали меня монахи, что я одна ночью стою у него на крылечке. Не зная, что делать, подняла я у дров прутик, и вместо ключа повернула им. О чудо! Дверь отворилась. Вхожу тихо, смотрю. Батюшка лежит на полу, сумка его у него в головах, и он храпит. Боясь его напугать, как проснется и увидит меня, прижалась в угол за дрова. Батюшка проснулся, пошел в келью, вынес большую книгу, поправил свечи и в эту минуту увидел меня. «Кто ты?» — спросил он. Я ответила, «Дивеевская». Он опять спрашивает тот же вопрос. Я говорю, «Спасская Матрена». А он опять, «Кто ты такая?» Я очень смутилась и оскорбилась, потом он спросил меня, «Скажи мне, что важнее, утешение, молитва или беседа?» Я ответила, «Не знаю, батюшка». Он повторил тот же вопрос. Я подумала, да и говорю, Что может быть выше молитвы? Ты благоразумно отвечаешь, — сказал батюшка Серафим. Слышишь, ударяют крайние обедни в пещерах. Ступай туда. Там никто тебя не узнает. Отворил дверь, проводил до крыльца. Я отошла немного, да оглянулась на него, а он стоит точно в каком-то сиянии, боголепный. Вижу, он до земли рукой кланяется. Я отойду несколько, да опять оглянусь, и опять тоже, до трех раз. Пошла в пещеры, а послушники меня остановили, спрашивают. — Откуда ты? Я грубо ответила. — Разодевская. — Врет, врет, кричат они. Она Дивеевская. Я сам видел ее у отца Серафима. После обедни иду, а они смеются надо мной, как я одета. А батюшка Серафим отворил свою дверь и манит меня к себе и говорит. Радость моя, я ведь тебя, Дайвича, не узнал. Я ему все рассказала, почему меня так одели, что я часто к нему хожу. А я на все согласилась, лишь бы его видеть. Видно, я уже предчувствовала, что не увижу его более живого. Старица дом на Фоминишну, мать Дорофея, свидетельствует что батюшка раз говорит. «Теперь скажи, что тебе нужно?» И все намекает в последний раз, а я и не понимаю, что он говорит о своей смерти. Тут была Ексения Васильевна, он ей тоже говорит. «Скажи, что нужно?» Она ответила, «У нас большого подсвечника нет, да чугунок нужен в алтарь для жару». И она не поняла, что он намекает, что не у кого будет без него нам просить. Батюшка говорил сестрам, «Радости мои, после меня много будут называться вам отцами, но меня вам никто не заменит. Я вас породил духом, а другие вам будут чужды». Отец Павел, сосед по кельям, служивший отцу Серафиму, сообщил, что батюшка ему сказал, «Тогда батюшка... Дивеева будет Дивеевым, и тогда только у них все устроится как должно, когда игуменей будет Мария, да еще по фамилии Ушакова. Незадолго перед своей кончиной говорит мне батюшка, рассказывала Акулина Ивановна Малышева. Ну, Акулинушка, теперь тебе будет землей-то возиться. Казачки будут пахать. А ты, прошу тебя, царицы небесной, Казанскую-то Божью Матерь не оставь. Казанскую-то Божью Матерь не оставь, Матушка. Три раза повторил батюшка. Потому ты одна только можешь, продолжал он. Больше никто не может. А тут против Казанской, да Мишеньки, у нас святые ворота будут. Там ты живи всегда, у святых-то ворот, Матушка. Пошел вдруг батюшка. И лицо-то так и просияло у него. А как царская фамилия приедет к вам, матушка, то выйдите за святые-то ворота, да распахните их широко-широко, да низко-низко поклонитесь до земли, да и скажите, покорно просим пожаловать, покорно просим. И батюшка сам три раза низко до земли поклонился. Так вот, это еще не совсем сбылось а верую, что совершится. Так никогда ничего не говорил батюшка. Дивной старице Прасковье Степановне Милюковой, родной сестре Марии Семеновны или Схимонахине Марфы, отец Серафим сказал на прощание перед смертью. Вот, матушка, упомни, как увидишь ты, что мой источник-то возмутится грязью. От кого он возмутится?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 Николая Александровича Мотовилова и священника отца Василия Никитича Садовского, никого не слушайте и самим правиться, никому не доверяя, никого не допуская постороннего вмешиваться в дела обители. Кроме меня не будет у вас отца. Вручаю вас самой Матери Божией. Она сама вам игумени а по ней все управят. Многим сестрам говорил он также пророчески о будущем. Вы до Антихриста не доживете, а времена Антихриста переживете. Грозное и тяжелое будущее предстояло Дивеевским сестрам после смерти их отца, великого праведника Серафима. 3 сентября 1832 года приехал в Саров, опять заболевший, Николай Александрович Мотовилов. Об этом он пишет сам следующее. «Когда в мае месяце 1832 года поразила меня тяжкая душевная скорбь, то я снова подвергся болезни и отнятию по-прежнему ног. Страдавший в течение четырех месяцев, услыхал я об открытии в Воронеже святых мощей святителя Митрофания и о святости жизни тамошнего епископа воронежского Антония, почему и пожелал я ехать туда, а хоть по совету родных и ближе двухсот верст было бы ехать мне через Пензу из симбирского имени, но, помня великие милости Господне через великого старца Серафима, явленные мне, велел я вести себя через Саровскую пустынь в Воронеж. Хотел прежде всего Ему первому заявить о моем втором бедствии, что и сделал я, приехав 3 сентября 1832 года, в Саров. Когда же пришел к нему, то он отечески принял во мне участие и, несколько побеседовав со мной, сказал, «Помолимся Господу, чтобы Он возвестил нам, мне ли по-прежнему исцелить вас или отпустить в Воронеж». И когда на другой день я опять принесен был к нему, то он сказал мне, «Вот, батюшка, Господь и Божья Матерь, в ночь сию мне всю вашу жизнь открыли от рождения и до успения вашего». Тут он много и долго беседовал со мной и предрек всю мою жизнь вперед и о России, и о прочем многом, что отчасти избылось уже. Но подробное описание о всем теперь считаю неуместным, хотя и стремлюсь о том сказать в более подробном изложении, если Господь продлит дни жизни моей. Затем отец Серафим заповедовал Николаю Александровичу мотавилову служение девеевской обители. Он призвал двух сестер мельничной общины, Евдокию Ефремовну Аламасовскую, бывшую при явлении Божией Матери в день Благовещения, 1832 года, впоследствии монахини Евпраксия и Ирину Семеновну Зеленогорскую, бывшую впоследствии третьей начальницей, чтобы они могли засвидетельствовать другим слова его. Вложив в руки Николая Александровича Мотовилова правые руки сестер и придерживая их своими руками, отец Серафим заповедовал чтобы они не только сами после его смерти обо всем подробно рассказали Николаю Александровичу, что, где и как Божия Матерь заводила через него, но чтобы все сестры ничего от него не скрывали, потому что Божией Матери угодно, дабы Николай Александрович был назначен питателем обители. Затем подтвердил, дабы по воле царицы небесной Николай Александрович все знал об обители так же подробно, как известно самому отцу Серафиму. Обратясь же к Мотовилову, батюшка приказал ему, чтобы он был в свое время свидетелем всего, что делалось в Дивееве при убогом Серафиме, и засвидетельствовал, что даже все строение, найденное после смерти старца, выстроено было им самим по назначению и указанию Царицы Небесной. И камешка одного я, убогий Серафим, самопроизвольно у них не поставил, сказал батюшка, оканчивая свою речь. Николай Александрович Мотовилов продолжает в записке. «И давший мне заповедь о служении своим мельничным сиротам, отпустил меня с миром в Воронеж» куда я прибыл в 19 день сентября 1832 года, а потом, в ночь на 1 октября и на праздник Покрова Божьей Матери, получил я от этой вторичной болезни совершенное и скорое исцеление молитвами Антония, епископа Воронежского и Задонского. Глава 20. За неделю до своей кончины в праздник Рождества Христова в 1832 году отец Серафим по обыкновению пришел к литургии, которую совершал отец Игумен Нифонт. Он причастился святых христовых тайн и после литургии беседовал с отцом Игуменом. Между прочим, он просил Гумина о многих, особенно о младших из братьев не забыл упомянуть и на этот случай в последний уже раз о том, чтобы его, когда умрет, положили в его гроб. Простясь с игуменом и братьей, старец возвратился в свою келью, и одному из монахов, именно Иакову, ныне иеромонаху Толшевского монастыря, вручил Финифтиный образ преподобного Сергия, посещение его Матерью Божией, с такими словами «Сей образ наденьте на меня, когда я умру, и с ним положите меня в могилу». «Сей образ», — продолжал он, — «прислан мне честным отцом-архимандритом Антонием, наместником святой Лавры от мощей преподобного Сергия». К отцу Антонию старец Серафим, как и прежде мы видели, питал особую любовь. 1 января 1833 года, в день воскресный,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 поручая последний купить в ближней деревне хлеба на эти деньги, ибо в то время весь запас вышел, и сестры находились в большой нужде. В тот же день после литургии был у отца Серафима высокогорской Арзамасской пустыни романах Феоктист. Отец Серафим, окончив беседу с ним, сказал в заключении, «Ты уже отслужи здесь». Но феоктист, поспешая домой, отказался служить в Сарове. Тогда отец Серафим сказал ему, — Ну, так ты в Дивееве отслужишь. Отец феоктист, разумеется, и этого не понял, и, получивший от старца благословение, отправился в тот же день из Сарова. Старица Матрена Игнатьевна рассказывала, что накануне кончины батюшки была у него одна из келейных их сестер. Он ей говорит... Матушка, какой нынче будет Новый год, земля постонет от слез. Она не поняла, что он сказал ей о своей кончине. При ней он и скончался. Когда она возвратилась из Сарова, я ее спрашиваю, что, батюшка, здоров ли? Она молчит. Я опять повторяю, она, помолчав, тихо сказала, скончался. Я закричала, заплакала, оделась наскоро, да как безумная без благословения убежала в сыров. И вот вам, как перед Господом, скажу, что когда я целовала ручки и ножки у батюшки Серафима, каждый раз ощущалось такое же благоухание, как от святых мощей, а его не хоронили восемь дней. Сбылось его последнее слово, что воистину земля стонала от плача и рыдания когда его погребали, и какое было стечение народа. Нужно заметить, что рядом с кельей старца Серафима стояла келья монаха отца Павла. Они отделялись одна от другой глухой стеной, возле которой была печь. Входы в ту и другую келью были особые. Издавна в Саровской обители принято за правило, чтобы иноки жили каждой особо по одному. Как учеников отец Серафим не имел у себя, так и килейника у него не было, а по соседству обязанности келейного исправлял иногда брат Павел. Старец отличал его доверием и говаривал, брат Павел за простоту своего сердца без труда войдет в Царствие Божие. Он никогда никого не судит и не завидует никому, а только знает собственные грехи и свое ничтожество.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 «Светися, светися, Новый Иерусалиме», «О Пасха, Велия и Священнейшее Христе» и некоторые другие духовные победные песни. 2 числа января, часов в шестом утра, брат Павел, выйдя из своей кели крайней литургии, почувствовал в синях близкели отца Серафима запах дыма.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 Тут один из проходивших послушник Аникита бросился к келье отца Серафима и, почувствовав, что она заперта, усиленным толчком сорвал ее со внутреннего крючка. Многие христиане по усердию приносили к отцу Серафиму разные холщовые вещи. Эти вещи вместе с книгами лежали на этот раз на скамье в беспорядке, близ двери. Они-то тлели, вероятно, от свечного нагара или от упавшей свечи,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 Иноков собралось немало. Брат Павел и послушник никита желая удостовериться, не отдыхает ли старец, в темноте начали ощупывать небольшое пространство его кельи и нашли его самого. Принесли заезженную свечку и увидели, что старец в обычном своем белом балахончике стоял на обыкновенном месте молитвы перед малым аналоем на коленях, с открытой головой, с медным распятием на шее. Его руки, сложенные крестообразно, лежали на аналои, на книге, по которой он совершал свой молитвенный труд, перед образом Божией Матери умиление а на руках лежала голова, нить с лицом. Полагали, что он уснул. Стали осторожно будить его, но ответа не было. Старец... Окончил подвижническую жизнь свою. Глаза его были закрыты, лицо оживлено богомыслием и молитвой, тело старца было тепло, как будто бы дух его только еще сию минуту оставил храмину свою. Но его уже никто не мог теперь пробудить к жизни. Так описывает автор жизнеописания отца Серафима в Саровских изданий 1863 и 1893 годов. Но вопрос, не описывает ли он это со слов очевидцев, или, смотря на изображение, которое было написано, ошибочно, как говорят современники. В издании 1893 года приложено не такое изображение – так что оно не соответствует вовсе описанию. Николай Александрович Мотовилов в записке «Достоверные сведения о двух девеевских обителях» опровергает сведения Саровского издания. Так он пишет. «Батюшка скончался на коленях в молитве, со сложенными крестообразно руками, а не поникши вниз и лежащим на книге, как всем издании 1863 года изображено. А что он действительно, стоя на коленях, в таком положении скончался, слышал я тогда по приезде моем из Воронежа лично от самого игумена Нифонта и живших возле батюшки отца Серафима и иеромонаха Евстафия и иеродиакона Нафанаила, которых игумен Нифонт призвал к себе при мне для того, чтобы о нем подробно сами мне сказали. Иннаки с благословения настоятеля подняли на руки тело старца Серафима и положили в соседний келии иеромонаха Евстафия. Там омыли ему чело и колени, одели по монашескому чину, положили в известный нам дубовый гроб и тотчас же вынесли в соборный храм. После, когда утихло волнение и беспокойство, Когда стали разбирать вещи в келии почившего, заметили, что и книга, над которой он почил непробудным сном, несколько обгорела. Весть о кончине старца отца Серафима быстро разнеслась повсюду. Вся соровская окрестность быстро стеклась в пустынь. Все скорбели и горько плакали о смерти старца. В особенности разлука с ним тяжко была для Дивеевских сестер. Дивеевская сестра Прасковья Ивановна, которой отец Серафим пред кончиной своей дал деньги, купив хлеба и возвращаясь в Дивеево, на дороге услышала горестную весть и, не заезжая к себе, погнала лошадь в Саров. Бывший накануне иеромонах Феоктист, выехав в то же время из Сарова, ночевал в деревне Бертьянове, а на другой день утром отправился дальше на пути без видимой причины, завертка у его саней оборвалась, лошадь выпрыглась, и он поставлен был в необходимость остановиться в девеевской общине. Там нашел всех сестер в глубокой скорби и слезах. Они оплакивали кончину отца Серафима. девеевский священник был в отсутствии по должности благочинного. Сестры убедительно просили отца Феоктиста отслужить панихиду об упокоении в блаженных обителях души старца Серафима. Желание их было исполнено, избылись слова старца. «Ну, так ты в Дивееве отслужишь». Тело отца Серафима было положено в гроб по завещанию его с финифтиным изображением протопопа Сергия, полученным из строицы Сергиевой лавры. Могила блаженному старцу уготовлялась на том самом месте,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 Отец Филарет показал на небе необыкновенный свет и сказал: "Вот так-то души праведных возносятся на небо. Это душа отца Серафима возносится". Архимандрит Митрофан, занимавший должности Ризничева в Невской лавре, был послушником Саровской пустыни и находился при гробе отца Серафима. Он передал девеевским сиротам, что лично был свидетелем чуда.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 по правую сторону соборного алтаря подле могилы Марка Затворника. Впоследствии усердием нижегородского купца Сырева над могилой его воздвигнут чугунный памятник в виде гробницы, на котором написано «Жил во славу Божию 73 года, пять месяцев и двенадцать дней». Не было сказано при гробе отца Серафима речей. Воспоминания о его жизни и делах, изустные рассказы о них при гробе замечательного подвижника были самым лучшим назиданием, заменявшим всякое другое слово. Но какой-то неизвестный стихотворец в грустном одушевлении смертью старца тогда же в форме эллигической песни воспел его жизнь, подвиги и кончину. «Саровскому пустыннику». Отцу Серафиму. Он был и именем, и духом Серафим, В пустынной тишине весь Богу посвященный. Ему всегда служил, и Бог всегда был с ним, Внимая всем его молением вдохновенным. И что за чудный дар в его душе витал, Каких небесных тайн он не был созерцатель? Как много дивного избранным он вещал, Завета вечного земным истолкователь. Куда бы светлый взор он только не вперял, Везде туманное пред ним разоблачалось. Преступник скрытый вдруг себя пред ним являл, Судьба грядущего всецело рисовалась. В часы мольбы к нему с лазурной высоты Небесные друзья невидимо слетали, И чуждые земной житейской суеты Его беседою о небе услаждали. Он сам, казалось, жил, чтоб только погостить, В делах его являлось что-то неземное, Напрасно клевета хотела омрачить. В нем жизнь была чиста, как небо голубое, Земного мира гость, святой и незабвенный, Одной любовью равно ко всем горел. Богач, бедняк, счастливец и уничиженный Равно один привет у старца всяк имел. Несчастные ж к нему стекались и толпой, Он был для сердца их отрадный утешитель. Советом мудрым он безмездною цельбой Всех к Богу приводил святой руководитель. От подвигов устав, преклоншись на колени, С молитвой на устах, быв смертным, умер он. Но что же смерть его? Ведь смертный только сеньи Или, как говорят, спокойный тихий сон. Теперь ликует он в семье святых родной сиянием божеским достойно озаренный, а мы могилу тихую крапим слезой и имя будем чтить вовек благословенным. 11 января прибыл в Саров исцеленный Николай Александрович Мотовилов в отчаянии, что он не застал даже похорон отца Серафима. Автор жизнеописания отца Серафима Саровского, издания 1863 и 1893 годов, неизвестно от кого получивший сведения о помещике мотавилове говорит, что в недавнем времени был исцелен отцом Серафимом помещик, страдавший ногами и ходивший на костылях. После исцеления отец Серафим приказал ему ехать в Киев поблагодарить Божию Матерь. Помещик с радостью предался утехам жизни, не исполнив словес старца. Тогда болезнь опять возвратилась к нему. Снова больной обратился к старцу, покрытый стыдом. Отец Серафим велел ему ехать в Воронеж к святителю и чудотворцу Митрофану. Там помещик немалое время жил у тогдашнего епископа Антония, молился о своем здоровье, но не получил чудесного исцеления. Наконец, святитель Митрофан явился во сне епископу Антонию, показал ему образ святой Троицы и предстоящего пред ней старца Серафима и сказал, «Скорее отпусти больного в Саров, его может исцелить один Серафим». Тотчас после сего видения епископ Антоний отправил больного в Саров и с ним послал пять больших свечей отцу Серафиму, приказывая в случае смерти старца поставить эти свечи за упокой его души. Больной очень спешил в Саров. От Тамбова, оставивший своих лошадей, он поехал на почтовых, но поспел в Саров только на другой день после погребения отца Серафима. Поставив свечи за упокой его души, он очень плакал о смерти старца, от которого чаял исцеление и скорбь свою рассказывал в монастыре всей братьей. Сведения эти о Николае Александровиче Мотовилове спутанные и неверны, что свидетельствует живая еще жена его, живущая ныне в Дивееве, и, наконец, личная записка Николая Александровича. Кроме приведенных выше выдержек из записки, он пишет. «Я пробыл в Воронеже более трех месяцев в совершенном и полном здравии». 2 января 1833 года, в тот же день вечером, услыхал я от высокопреосвященного Антония, что батюшка, отец Серафим, в ночь на этот день, во втором часу за полночь, скончался, о чем он сам ему, явясь очевидно, возвестил. Он по нем сам в тот же день соборно отслужил панихиду. А я 4 января выехал из Воронежа и прибыл в Саровскую пустынь через два дня после погребения отца Серафима. И вот как все дело поистине было, а не так, как в издании 1863 года на странице 313 напечатано обо мне. Я, напротив, не только получил исцеление, но и столь чудное, что до сих пор 61 года жизни моей... Благодатью Божией и общими молитвами великого старца Серафима и трех святителей великих, Митрофана Тихона и Антония, пользуюсь в течение 38 лет совершенным здоровьем, о чем печатно свидетельствую во славу Господа и пречистой его матери и великих угодников Божиих. Что же касается доявления святителя Митрофана, то он явился мне, а не преосвященному Антонию, Через два года, в 1834 году. В Киеве советовал батюшка-отец Серафим побывать. «Ибо там», — сказал он, — «Господь много откроет вам». Как это совершенно несправедливо, так и многое другое. Например, кому неизвестно, что великий старец Серафим никогда не имел у себя модной мебели и что Кели его, Вся была завалена разными приносимыми ему предметами, им употребляемыми в мешках и просто лежавшими. Впереди келья заставлена была вся большими бутылями и бутылками и штофами с елеем и со святой водой и с церковным вином в бочонках, и сотни свеч горели на двух медных, круглых, вроде подносов, с местечками для свеч подсвечниках, так что едва маленький, и узкий ход от двери его к образам оставался. А на Истампе, например, при явлении Божией Матери с двумя апостолами, келья представлена пустая, а он сам посреди лежащей на модной кушетке, тогда как в это время он лежал возле передней стены на простой скамье, а под головой был камень, доставшийся после него впоследствии мне. Да и Божия Матерь, обращаясь к апостолам, изволило сказать о нем «Сей отрода нашего есть, а не моего», как напечатано о явлении. Ее на день Благовещения с двенадцатью святыми девами и другими, притом предстоящими. Не только во времени не соблюдено правды, ибо показано оно было не в 1831 году, а в 1832 да и не в деревянной его пустынной келии, а в монастырской, каменной, где он и скончался на коленях в молитве со сложенными крестообразно руками. В большее утешение душевной скорби моей, что я не удостоился поспеть к погребению отца Серафима, игумен Нифанд благословил меня тем самым Евангелием, которое во вседневном употреблении у великого старца Серафима Было в течение трех с половиной последних лет жизни его, имеющая сзади на переплете, обгоревшее немного места в день его кончины. Так же образом Божией Матери, жизнедательницы, небольшой на Кипарисе, тот самый, которым благословила его родительница его, предозволение ему остаться навсегда в Сарове. Мне отдали еще ту самую книжку, алфавит духовный с недостающими сначала несколькими листами, по которым он сам, великий старец Серафим, учился духовной жизни, и из двух крестов, всегда бывших на нем. Маленький кипарисный крест, вырезанный его руками и обложенный серебром из того старинного рубля серебряного, который дала ему его матушка, отпуская на богомолие в Киев, и который был на нем. А медный, большой, другой крест, осьмиконечный, родительница его благословения. Сказал мне тогда игумен Нифонт и образ Божией Матери радости всех радостей, пред которой он, стоя на коленях, скончался. Отдал я в его девическую, девеевскую обитель. Каждая печатная или рукописная строка, касающаяся памяти подвигов и чудес великого праведника отца Серафима, составляет ныне драгоценный вклад в историю Дивеевской обители и Саровской пустыни. Но, несмотря на это, авторы жизнеописаний батюшки Серафима, между которыми первое место занимают город Елагин и Саровские иноки, не поместили в своем труде многих показаний послушника Ивана Тихонова, в особенности, касающихся лично его самого. Это недоверие к печатным рассказам отца Иоанна, впоследствии иеромонаха Иоасафа, нельзя не признать характерным, веским и, конечно, заслуженным, ибо кому лучше было знать своего послушника, как не инокам пустыни? Как мы вскоре увидим, они оттестовали его весьма плохо. И если поместили выдержки из изданных этим послушником книг, 1849 и 1856 годах, под заглавием сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима, то потому, что рассказы эти сообщены Ивану Тихонову разными лицами, хорошо известными Саровской обители, в особенности Николаем Александровичем Мотовиловым, и они достоверны. А что касается его лично, то пропущено саровскими авторами так как он приписывал в этих повествованиях себе то, что было сказано другим в его присутствии. Однако нам кажется нетрудным воспользоваться для истории и этими рассказами Ивана Тихонова, в которых так ясно проглядывают и правда, и прекрасы. Незадолго до кончины своей отец Серафим принял в шестом часу пополудни Ивана Тихонова живописца. Старец имел такой обычай, что если желал усладить своего посетителя долгой беседой, то запирал всегда дверь свою на крючок. Так сделал и на этот раз отец Серафим, впустив к себе отца Иоанна, который в то время проходил послушание канонарха. Отец Серафим обратился прямо к вопросу, так ли я исполняю свою должность, как бы следовало говорит Иван Тихонов. Если уже этими словами начал беседу великий старец, то, несомненно, Иван Тихонов отличался неисполнением своих обязанностей, что было хорошо известно старцу и впоследствии письменно подтвердил весь монастырь. «Я думал, — продолжает послушник Иван, — что он говорит о внешнем исполнении и потому отвечал ему, что «стараюсь, батюшка, исполнять все как следует». Хорошо же понимал Иван Тихонов своего учителя, как он назвал старца, и плохо же воспользовался он духовными наставлениями его, если мог на одну секунду подумать, что великий праведник и чудотворец, убогий Серафим, будет заботиться о внешнем исполнении им обязанностей. Если так мыслил Иван Тихонов, то, несомненно, внутреннего в нем ничего не было. А потому старец Серафим и повел речь о необходимости ему внутренно работать над собой. Но, говорит дальше Иван Тихонов, отец Серафим хотел, чтобы к внешнему присоединялось и внутреннее, духовное основание, потому что Господу неугодна одна наружность. Он сам говорит, что проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением. Потом, как бы стороною, он и начал изобличать меня, говоря, что ведь есть такие, которые, кажется, хорошо читают, но не понимают смысла того, что читают. Ведь многие есть и такие, которые говорят, что были у обедни или у заутренней, или у вечерней, и льстят себя ложной надеждой, что они действительно были. А в самом-то деле, где скитался тогда ум их? Они только телом были в храме Божьем. Итак, Иван Тихонов сам признает, что отец Серафим стороной начал изобличать его. То есть все, что говорил, то намекал на него и обвинял в греховном стоянии в храме, в бессмысленном чтении и в отсутствии молитвенного настроения. «Вот ты ведь был у ранней обедни?» – спросил отец Серафим, как пишет отец Иоанн. «А какие же там читались «Дневный апостол» и «Евангелие»?» Иногда по невниманию я делался совершенно безответным. Тогда обыкновенно он и сам говорил, что именно читалось. Вслед за этими словами Иван Тихонов пишет. По окончании всей сладкой беседы своей он вдруг говорит мне «А жизнь моя сокращается». Духом я как бы сейчас родился, а телом по всему мертв. И с этим словом подает мне сверток желтых полтинных свечей, говоря, чтобы я взял одиннадцать. Спрашивается, для какой цели сообщил эту свою беседу со старцем послушник отец Иоанн. Он хотел рассказать, как старец предсказал ему свою кончину, а выяснил нам потому что это было действительно и оказалось трудным изменить смысл беседы, как отец Серафим еще раз на прощание уговаривал служить Господу внутренне, а не только наружно. Затем следует повествование, как отец Серафим, передавая ему свечи и уменьшая число их с каждым свиданием, намекал этим на близость своей смерти. Современники великого старца и живущие еще в Дивеевской обители старицы говорят, что не Ивану Тихонову давал таким образом батюшка свечи, но для истории интересен факт, а не подробность ничего не значащая. И потому безразлично, был ли Иван Тихонов участником или свидетелем непонятого в то время предзнаменования о смерти старца. Иван Тихонов пишет, что после последней сладкой беседы отец Серафим дал ему одиннадцать свечей и прибавляет для подтверждения нашего убеждения и вышеприведенного мнения. Отец Серафим, сделавший мне еще несколько отеческих наставлений и прибавивший, чтобы я поспешил производить плоды духовные, отпустил меня с миром. Я же в простоте, без всякого внимания, сжег те одиннадцать свечей. Через несколько времени, когда я был у отца Серафима, он, сделавший мне много разнообразных наставлений, необходимых для жизни моей, под конец опять повторил прежние слова о сокращении его жизни и потом подал мне девять свечей. Тоже повторил он и в третий раз, через несколько времени, и тогда подал мне шесть свечей. На четвертый раз, повторяя те же слова, он прибавил, чтобы я поспешил по возможности собирать духовные плоды и подал мне уже три свечи. Таким образом, в пятый раз он подал мне одну, а в шестой раз только пол свечи. Но уже на четвертом разе я рассказал об этих свечах одному брату, и тогда, по общему обсуждению, Мы решили, что старец этими свечами непременно говорит нам о своей кончине, потому что еще прежде в своих наставлениях он уподоблял человека по телу свече зажженной и мало-помалу догорающей. Только мы и не могли понять, что именно означало число свечей. Когда же я пришел к нему в следующий раз, отец Серафим, между прочими наставлениями, Опять повторил прежде сказанные слова с глубоким вздохом и особенным чувством, что жизнь его сокращается. После того старец начал повторять и напоминать мне все, что он в течение жизни сеял на грешной душе моей. Ясен смысл слов отца Серафима, который старался как-нибудь спасти Ивана Тихонова, и отстранить его от судьбы, которую знал вперед великий старец и предсказал как ему, так и отцу Василию Садовскому, Михаилу Васильевичу Манторову и всем девеевским сестрам. Судьба его могла бы измениться, если бы он поработал над собой и духовно улучшился бы. Наступил страшный день 1 января 1833 года. Отец Серафим пришел в последний раз к ранней литургии в больничную церковь во имя преподобных Засимы и Савватия, соловецких чудотворцев, в которые он обыкновенно приобщался святых тайн. Иван Тихонов в то время был голосовщиком на правом клиросе и застал отца Серафима, сидящим здесь на откидной лавочке. «Когда я пришел», — рассказывает отец Иван заблаговременно, в больничную церковь, Поклонился батюшке в ноги, прося его благословения, он спросил: Кто это? Потому что было еще темненько. Я отвечал ему, как и всегда, Тамбовский, убогий Иоанн. Тогда он встал, благословил меня и поцеловал отечески. Посадил подле себя, а сам глубоко вздохнул и этим вздохом уже предсказал мне что-то страшное. Вслед за тем он сказал — Ну, возлюбленнейший, отец Иоанн, прости, я с тобой уже больше не увижусь. Пораженный совершенно этими словами, я упал в колени отца Серафима и весь залился слезами. Как же это, батюшка, мог я только ему выговорить? Тогда он отвечал мне, — Я говорю это тебе по бозе. Мы уже больше с тобою не увидимся. Только ты... Все у убогого Серафима слова постарайся запечатлеть на сердце твоем. С ними всегда и ходи, и помни, что все своих си ищут, а не я же ближних. И это последнее он повторил несколько раз и потом еще прибавил. И не буде чужд посетитель. Последние слова, несомненный Иван Тихонов не понял, когда говорил их ему отец Серафим. Затем не уразумел их и впоследствии, а потому решился сообщить этот свой рассказ. Между тем, все в словах «И не будет чужд посетитель» — смысл всей речи старца и характеристики отношения его к Ивану Тихонову до последнего часа жизни его. Отец Серафим знал, что будет делать Иван Тихонов после смерти его в дорогом, любимом Дивееве где старец не позволял себе всем распоряжаться, ввиду того, что Царица Небесная сама назвала себя игуменей этой обители и в надежде, что отец Иоанн может еще исправиться сказал ему «И не будет чужд посетитель». Видимо, отец Иоанн никогда не был знаком со священным писанием и потому не познал смысл этих слов. Святой апостол Петр в своем первом послании, глава 4 стих 15, учит, что христиане должны страдать плотью, потому что сам Христос пострадал за нас плотью. Страдающий же плотью перестает грешить. Апостол напоминает, что близок всему конец, надо быть благоразумными, бодрствовать в молитвах. Более же всего иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, и так далее. И прибавляет святой апостол, «Да никто убо от вас постраждет, яко убийца, или яко тать, или яко злодей, или яко чуждо посетитель. То есть только бы не пострадал кто из вас, как убийца или воры злодей, или как посягающий на чужое». Итак, отец Серафим советовал Ивану Тихонову не забыть его наставление и не быть посягающим на чужое, то есть на должность отца и попечителя девеевских сестер, которых он породил духом. Не понимая этих слов, Иван Тихонов решился напечатать свой рассказ, будучи убежден, что предыдущее повествование убеждает в дружбе, которую будто бы питал к нему великий старец. И вот, ослепленный неведением и необразованием, Иван Тихонов сам себя бичует в своих рассказах, предназначенных для своего прославления. Рядом с обвинением себя в посягательстве на чужое он говорит «Старец начал напоминать мне все, особенно чтобы я не оставил сирот Девеевских и устроил у них все. В подражании он приводил мне святого Афанасия Афонского, говоря так. Ты всегда и во всем подражай ему, как он устроил все в Афонской горе, так и ты все устроил в Дивеевской обители. И потом, посмотрев на меня с особым чувством и покачав головой, прибавил, «Много тебе будет скорбей, но претерпи их, Господа ради, с благодарением, и где бы ты ни был, не оставляй сирот моих отечески, Матерь Божия не оставит вас». И я духом буду с вами. Многие приближаются к ним, но дороги им нет никакой. Многие пестуны, но немногие отцы. Первое послание Коринфянам, глава 4, стих 15. Терпеть-то им многие советуют, но за них и с ними терпеть не хотят. Мало этого, Иван Тихонов пишет, что отец Серафим отеческий его поцеловал, Назвал возлюбленнейшим, а он упал в колени отца Серафима полчаса, пролежал так, рыдая и так далее. «Я в старце терял друга», — говорит он, — «наставника, нежнейшего отца. На моем же попечении он оставлял сирот Дивеевских. Мне казалось тогда, что они все разбредутся». И этим рассказам верили в Петербурге. Иван Тихонов не остановился на этом, нет. Под его диктовку записано, что великий старец еще без конца прощался с ним, поклонился ему в землю, обнял голову своими преподобными руками и прочее. На другое утро, заранее обедней, только он отпел «Достойно есть», как бросил все, убежал из церкви и поспешил в келью отца Серафима, в которой нашел небольшое замешательство. Все современники показывают, что дым первый заметил отец Павел, его сосед, которому старец и предсказал, что смерть узнается пожаром. Он же и нашел в темноте стоящего на коленях отца Серафима и тотчас засветил свечу. Но Иван Тихонов, хотя и признает, что явился не первым, ибо застал в синях замешательство, и отец Павел с братьями потушили пожар, Однако повествует, что он первый бросился к старцу и только хотел припасть к нему, как он сам пал на его грудь еще совершенно теплый, как будто дух его в это самое мгновение оставлял тленную свою оболочку последний дорогой подарок ему. По правде, и наше слово не имеет в устах после решимости этого человека уверять, что даже прах великого праведника отца Серафима пал в его объятия, которые должны были принять и сирот Дивеевских Серафимовой пустыне. Еще так недавно перед смертью старца дивный священник, отец Василий Садовский, верный друг Серафимов, принял от него последнюю волю, святое завещание, в котором приказывалось никого не допускать распоряжаться в обители Царицы Небесной. И как труп отца Серафима мог пасть ему в объятия, когда старец умер, стоя на коленях, спиной к входной двери и лицом в угол? Но на шестидесятой странице своих рассказов Иван Тихонов говорит, что батюшка Серафим, отходя в вечное успокоение, совершенно предал ему окончательное и дивное устройство обители, приказав воздвигнуть в ней боголепные храмы, а также ограду вырыть пруды, обсадить свободную землю деревьями, фруктовыми садами, за которыми съездить в город Курск и так далее. Это поручение будто бы удивило и устрашило Ивана Тихонова вначале, потому что обитель в то первоначальное время своего существования не имел еще никакого вида, ни устройства, ни даже прочного основания, утвержденного в законных актах. Желание доказать, что отец Серафим все делал через него, дошло у Ивана Тихонова до бессмысленности. Так на странице 62-й он повествует. «Заботясь о том, чтобы положить начало, старец дал мне собственными руками сто рублей на покупку у господина Жданова небольшого лоскутка земли, близ первоначальных келей, говоря, вот...» Я положу начало, а ты докончи все и устрой. Каждый читатель подумает, что Иван Тихонов отправился и исполнил поручение старца. Тем и конец. Но нет. Кряду он говорит следующее. И при этом отец Серафим избрал из живущих в обители двух сестер старицу Ульяну Григорьевну и из дворян девицу Елену Васильевну Мантурову, для того, чтобы они съездили к господину Жданову и купили у него вышесказанный лоскут земли. Посланные с помощью Господа и Матери Божией и по молитвам отца Серафима скоро и успешно исполнили свое поручение. Они купили у господина Жданова этот клочок земли и совершили законную купчую крепость в городе Темникове Тамбовской губернии. Спрашивается. Зачем было старцу дать Ивану Тихонову собственными руками сто рублей на покупку земли, когда все поручения исполняла образованная начальница общины Елена Васильевна, и она ездила и заплатила не сто, а триста рублей, данные на это батюшкой, как и значится в купчей. Обыкновенно поручаются дела тем, которые их делают. Нельзя не отметить еще следующего факта. Иван Тихонов тут же пишет, страница 62 «На этой-то первоначально купленной земле старец назначил сам место для построения священного собора, и когда некоторые из старец в то время малодушествовали и говорили, что им не дожить до такой радости, то старец, утешая их, говорил им с улыбкой, «А вы, матушки, будете камушки носить при постройке собора». Как мы увидим дальше, отец Тихонов всеми силами старался построить собор на ином месте и доказывал Нижегородскому архиерею, что старец никогда не приказывал строить на месте, купленном у господина Жданова. Таков был мнимый ученик Серафимов, относившийся ко всему с холодным сердцем, как характеризовал его сам великий старец. Хорошо известно, что, получив от генеральши Постникова уведомление о пожертвовании ею трех десятин земли Дивееву, батюшка-отец Серафим приказал Елене Васильевне Мантуровой написать благодарственное письмо и послал жертвовательнице в благословение Сухариков. В то время Иван Тихонов еще не смел делать шагу, и, как свидетельствует протоиерей отец Василий Садовский, Усиленно просил Михаил Васильевича Мантурова выхлопотать ему у игумена дозволение посетить родственницу в Дивееве и, таким образом, присутствовать при торжестве по случаю окончания дела с генеральшей Постниковой. В 1849 году Иван Тихонов, в надежде, что никто не будет опровергать его показания, пишет, страница 65 «Как отец Серафим призвал его к себе». Приказал написать генеральше Постниковой покорнейшее письмо и послал при письме несколько сухариков, а затем послал его вместе с отцом Василием и Мантуровым в Дивеево присутствовать при отводе земли. Еще поразительнее рассказ Ивана Тихонова о дереве, преклонившемся по молитвам отца Серафима. Сестры Анна Алексеевна и Ксения Елинишна Потехина – Бывшие впоследствии начальницы свидетельствуют, что при них пришел Иван Тихонов к батюшке Серафиму, и тогда старец начал упрекать саровских иноков, причисляя к ним и Ивана Тихонова, что они напрасно блазнятся на его девеевских девушек. Ничего он не делает от себя, а все по приказанию самой Царицы Небесной. «Мню», — сказал отец Серафим что этому дереву более ста лет. Помолимся, аще же я творю послушание Царицы Небесной преклониться дерево сие в их сторону, то есть в сторону стоявших здесь Анны Алексеевны и Ксении Илинишны. Игумен Георгий, настоятель Никола Барковской пустыни, пишет, что, будучи иноком Гурием в Сарове, Он однажды пришел к старцу Серафиму и нашел его перерубавшим со сну, преклонившуюся по его молитвам. «Вот я занимаюсь Дивеевской общиной», сказал отец Серафим. «Вы и многие меня за это укоряли. Для чего я ими занимаюсь?» «Вот я вчерашний день был здесь, просил Господа для уверения вашего, угодно ли ему, что я ими занимаюсь. Если угодно Господу». Но в уверении того, чтобы это дерево преклонилось. Затем, объяснив, почему он занимается Дивеевской общиной, он прибавил, следовательно, на другой день падения дерева с негодованием. Вот и отец Иоанн, Иван Тихонов, просит благословения у батюшки Нифонта в Дивеево поблизости. Приедет туда, говорит, что я его послал, Серафим. Заводит у них пение портесное.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 и так далее. Что же печатно заявляет в 1849 году Иван Тихонов? На странице 85 -й. Разные послушания касательно устройства обители он возложил на меня а также по особенному промыслу Божию и по особенному его ко мне расположению, что выражал он часто апостольскими словами послания к филиппийцам. Ни единого бо имах равнодушно, и же присне о вас, разумея сирот Девеевских, попечется. Сначала он возложил на меня, несмотря на мою юность и неопытность, по благословению отца игумена Саровского, послушание выучить сирот чтению, пению и порядку церковного устава, для того, чтобы они сами, без помощи причетников, с одним служащим иереем, могли отправлять все церковные службы. За такое участие мое в отеческом попечении отца Серафима о дивеевской обители враг-дьявол воздвигал на старца и на меня, грешного, такие скорби и гонения, что я несколько раз собирался выйти из Саровской пустыни, чтобы избежать всякой злобы и зависти. Однажды после одного сильнейшего из подобных оскорблений я пошел к старцу. Упавший ему в ноги, облабызав его стопы, священные уста и руки, которыми он благословил меня милостиво, как отец, я в то же время спешил излить перед ним все свои скорби и смущения. Отец Серафим заградил его уста и сказал, — Сколько я просил тебя, а ты все хромаешь и доселе, как младенец, а дороги-то нет никакой нам хромаки если мы все терпим к славе Божией и причистой его матери, и печемся о сиротах Дивеевских, за которых нас укоряют, поносят, клевещут и осыпают хульными словами. Потом, как бы скорбя на малодушие Ивана Тихонова, он будто бы сказал, впрочем, посмотрим, но справедливо ли нас отцы-то гонят, ибо все святые отцы велят жон то бегать так скажи мне, угодно ли это Господу, чтобы мы их не оставляли и пеклись о них, и побозили этот путь наш, докажи мне. В продолжении этих слов отец Серафим, как будто бы сам, будучи в смущении, требовал от отца Иоанна послушника доказательства. Я, пишет, не смущаясь Иван Тихонов, с верою обратился к Господу. Премудрости, наставнику и смысла подателю, чтобы он просветил меня свыше и дал бы мне возможность успокоить моего отца и благодетеля. Выслушав себе похвалу, отец Серафим по свидетельству этого Ивана Тихонова как бы изменился и сделался спокойнее духом, но потом опять, по-прежнему, потрясая его за руку, просил подробнейшего объяснения и чтобы отец Иоанн в доказательство истины пути его привел какие-нибудь примеры из святых отцов. «Тогда я снова со смирением, — пишет отец Иоанн, — отвечал ему, что все святые украсили жизнь свою этими высокими добродетелями. Затем следует поучение Ивана Тихонова о святом Николае Чудотворце, о Пахомии Великом, о Феодосии Печерском, о Феодосии Великом» которые, чтобы прочесть со смыслом, надо двадцать-тридцать минут, и невольно всякий удивится знанию его житий святых. Этого и добивался, видимо, Иван Тихонов от отца Серафима и петербургской публики, среди которой он делал сборы на монастырь в 1849 году. Что же делает великий старец и прозорливец? «Когда я кончил, — пишет отец Иоанн, — отец Серафим, державший во все это время меня за руку и слушавший меня со вниманием, вдруг сделался, как ангел Божий, и в радостном духе, взглянув на меня, сказал, «Во, во, радость моя! А мы с тобою все хромаем, как младенцы». Следовательно, и отец Серафим унывал и не собирался ли даже уйти вместе с отцом Иоанном из Сарова? А дороги-то нам нет никакой хромать, если мы все творим к славе Божией. Когда же старец замолчал, Иван Тихонов повторил пред ним еще слова святителя Дмитрия Ростовского «Отыми от ангела крылья, и он будет дева, дай крылья деве, и она будет ангел». Выслушав еще поучение, отец Серафим еще с большим восторгом сказал Так вот какая радость! И потом вдруг он обратился к западу и, подняв правую руку указательным пальцем, показал на одно огромное еловое дерево, сказав «Мню, что оно 50 лет растет!» Так мы помолим Господа, чтобы Он нам показал через это древо знамение, угодно ли его благости, чтобы мы пеклись о сиротах Дивеевских. Если это угодно будет Господу. Тогда он преклонится вот сюда. И так далее. Взглянув на Ивана Тихонова, старец будто бы еще прибавил. «Молюсь о тебе, да не оскудеет вера твоя». Это сказал спаситель Петру. Затем Иван Тихонов благословился, приложился к медному распятию, которое всегда носил старец, пав ему в ноги, просил святых молитв в укреплении грешной его душе, чтобы всегда быть в мирном духе не смущаться от скорбей, опять благословился, а отец Серафим продолжал кланяться ему вслед, и что же? Иван Тихонов пишет. «Возвратясь в свою келью, я совершенно забыл о заповеди старца молиться о знамении древа, был в развлечении, заснул и провел ночь во всякой беспечности». Поутру же, после ранней обедни, вдруг родилось во мне сильное желание быть в пустыне отца Серафима. Подходит он к пустынке и видит дивное чудо. Дерево лежит. Подходит прежде или после того, как отец Серафим показывал дерево иноку Гурию, будущему игумену, обвинял Ивана Тихонова и запрещал ему касаться Дивеевской общины. Но отец Иоанн пишет. Страница 93. Когда я начал подходить, он не допустил меня до себя за несколько сажен. И упал предо мною ниц на землю. Я пал ему взаимно, со страхом и трепетом, прося благословения. Тогда старец встал и, взяв меня за обе руки, с тихой радостью и восторгом поцеловал, благословил и сказал что ты пришел ко мне у убогому, возлюбленнейший мой отец Иоанн. Странный вопрос, который не мог задать старец после того, как накануне выслушал наставление возлюбленного послушника и просил его молитв, чтобы дерево преклонилось. Но Иван Тихонов говорит, что не мог ничего ответить и упал ему в ноги. Старец поднял отца Иоанна и, подведя к древу, с восторгом сказал «Вот батюшка». Павел Апостол говорит «Вся могу о укрепляющем мя Христе. Мы с тобой не Павел, а Бог нас слушает». Это знаменитое повествование Иван Тихонов заключает рассказом, что отец Серафим оградил его крестным знамением и связал клятвой, что он никому до смерти его не скажет об этом. Мы же видели, что отец Серафим Всякому приходящему к нему показывал дерево и объяснял причину совершившегося чуда, а Дивеевским торжественно приказал увезти дерево домой, как преклонившееся ради них. Через непродолжительное время после смерти отца Серафима один офицер, господин Каратаев, отправлявшийся в Курскую губернию в свой полк, заехал в Саров, чтобы по всегдашнему обыкновению своему принять благословение отца Серафима. Молодой человек очень скорбел, что не застал в живых блаженного старца. Известие о кончине его, говорил он, возмутило всю мою душу. Я принял его как наказание за мои грехи. Но, отслуживший панихиду на его могиле, я почувствовал вдруг такое спокойствие души, что казалось, будто через самого старца получил прощение в грехах, и услышал обещание его молиться за меня у престола Божия. Игумен Нифунт поручил господину Каратаеву в Курске заехать к родным отца Серафима, передать им от него просфору и благословение, и рассказать о кончине блаженного их сродника. По приезде в Курск он тотчас же отправился к родным отца Серафима и нашел Алексея, брата его, уже умершим, Он только что скончался. За несколько дней до сего времени этот брат был совершенно здоров, только подвергался сильной тоске, не ведая о кончине брата и не сознавая причин своей грусти. Скорбное состояние духа расположило его искать себе утешение в молитве. Ежедневно ходил он в церковь, наконец поговел, исповедался и причастился святых тайн. В это время из Сарова получено было письмо о кончине отца Серафима и его портрет. Тогда брат стал окончательно готовиться к смерти. Над ним совершено было таинство святого Елеосвящения, после которого он и скончался. Мы заносим это обстоятельство в жизнеописании отца Серафима, потому что, говорят, он бывший раз в Курске, Предсказал брату о его кончине в таких дошедших до нас выражениях. «Знай, что когда я умру, и твоя кончина вскоре затем последует». Скоро после погребения родилась сама собою мысль о сохранении памяти о достоблаженном старце Серафиме. Стали собирать и хранить его портреты, которые прежде были написаны. Известно, что отец Серафим неохотно соглашался на то, чтобы писали с него портреты. Так мать девеевской сестры Анастасии Протасовой, имея большую приверженность к отцу Серафиму, просила раз у него благословения списать с него портрет. Отец Серафим отвечал на это: Кто я убогий, чтобы писать с меня вид мой? Изображают лики Божии и святых. А мы, люди. И люди-то грешны. То же самое повторил он и в ответ при подобном случае Саровскому иноку, прибавив в пояснение. Мы всегда и во всех случаях должны стараться отсекать вина тщеславия в самом начале. Но мать сестра Анастасии стала умолять его с настойчивостью не отказать ей. Тогда только из уважения к ее усердию он уступил ее желанию и сказал... Это в вашей воле, пусть будет по вашему усердию. Благодаря таким убеждениям были собраны и до ныне находятся в Саровской обители, в квартире настоятеля, два верных изображения старца Серафима. Одно написано в то время, когда старцу было около 50 лет. Отец Серафим представлен с открытой головой, лицо у него чистое, белое, глаза голубые, нос прямой, с небольшим возвышением. Волосы светло-русые, густые, с проседью. Усы и борода густые, с проседью. Рука, одна с другой соединены на груди, старец стоит, одетым в мантию. Этот портрет написан художником Академии Дмитрием Евстафьевым для госпожи Аненковой и ею передан в Саровскую пустынь. Другой портрет — находящийся также в келье Саровского строителя, писан с натуры лет за пять до кончины старца. Отец Серафим изображен в мантии и Петрохилии, и поручах, как он приступал к причастию святых тайн. По этому портрету видно, что летаи и иноческие подвиги имели влияние на внешний вид старца. Здесь лицо представлено бледным, удрученным от трудов, Волосы и на голове, и на бороде густые, но не длинные, и все седые. Правая рука положена на эпитрахиле у груди. Этот портрет написан художником Серебряковым, который после был на комсоровской обители и в ней опочил вечным сном. Художники Саровской пустыни, кроме портретов, написали на полотне картину его смерти, снимок с которой... При жизнеописании прилагается с немногими взятыми с действительности дополнениями в подробностях. В Саровский монастырь являлись после смерти отца Серафима многие лица, свидетельствовавшие, кому какое благодеяние оказал славный подвижник, кто и какое получил от него исцеление. Записки о таких событиях доставляемы были собственноручные или, по крайней мере, засвидетельствованные их подписью. Заодно упомянем здесь, хотя несколько забегаем вперед, какая судьба постигла вещи отца Серафима. Те лица, у которых были вещи отца Серафима, тщательно стали хранить их у себя, а другие старались что-нибудь приобрести из его вещей на память себе. По заведенному с давних пор в Саровской обители порядку, все вещи после смерти брата поступают в так называемую рухальню, кладовое рухляди и делаются общим достоянием обители. Всякий брат, в чем нуждается, то берет из рухальни и, износивший одну вещь, переменяет на другую. Вещи отца Серафима, поступившие в то же хранилище, не остались там, но по усиленным просьбам почитателей старца розданы были им старшими из братьев, отцом Нифонтом и отцом Исаию так и у Косаровской пустыни Гавриила был портрет отца Серафима. Счастливый владетель так дорожил им, что не хотел никому показывать, и если показывал самым близким особам, то никак не выпускал его из своих рук. Крест медный, который отец Серафим всегда носил на себе поверх одежды, по благословению Преосвященного Иеремии, бывшего епископа Нижегородского, хранится в Дивееве церкви Преображения Господне. Большой железный крест, который носил старец под одеждой на шее, находится в Саровской пустыне. Господа Тепловы, прослышав о смерти старца Серафима, прислали из Таганрога Нарочного в Саров получить что-нибудь из его кельи, и им посланы были два кувшина, в которых подвижник носил для себя воду. Оба кувшина — были наполнены водой из серафимового источника. У одной из сестер Девеевской общины, а именно Пороскевы Ивановны, остался топорик, которым работал отец Серафим в пустыне. Сестра берегла его еще при жизни старца как необыкновенную драгоценность. Потом согласилась передать его своей начальнице для хранения в пустынной келье отца Серафима. Госпожа Мария Колычева бывшая в близком духовном общении с другим затворником того времени Георгием, с восторгом писала ему, что она после смерти отца Серафима получила из его келии белый полотняный платок, лампаду и стаканчик, обе последние вещи в звездочках. Две ряски из оставшихся после смерти отца Серафима переданы были сестрам Дивеевской общины из коих одну сестра носила на себе, а другую выпросила для себя госпожа Калычева. Волосы отца Серафима, два раза выпадавшие в виде войлока с головы его после двух болезненных его страданий, хранились у Дивеевской церковницы Ксении Васильевны и у Саровского старца отца Феодосия. Камни, на которых старец для умершевления и искушений врага восходил молиться в течение тысячи суток, перенесены в Дивеевскую общину. Тот из них, на котором он стаивал днем в своей келии, находится в прежнем своем виде в Преображенской церкви, в Дивееве. От другого из этих камней, на котором отец Серафим молился ночью пред открытым небом, остался один обломок потому что благочестивые посетители Сарова, осматривая места, на которых отец Серафим подвязался, постоянно отбивали от него части и увозили с собою. И этот остаток, имеющий около аршина в диаметре, вскоре после кончины старца, также перевезен в Дивеево и положен в той же Преображенской церкви. Келья, в которой отец Серафим подвязался в ближней пустыне, куплена Николаем Александровичем Мотовиловым и также перенесена в Дивеевскую обитель. В ней совершается теперь неусыпное чтение псалтирии, за упокой в Бозе, почивших лиц царского рода, пастыри церкви, отца Серафима, усопших сестер обители и других, благодетельствовавших ей при своей жизни особ а другая подвижническая келья отца Серафима в Дивеевиже, обращена в алтарь в храме Преображения Господня. Образ Царицы Небесной Радости Всех Радостей, написанный на полотне, натянутом на кипарисную доску, стоявшей в монастырской келье отца Серафима, находится теперь в соборе Дивеевской обители. Усердием Натальи Ивановны Богдановой на нем положена серебряная вызолченная риза, Перед ним в определенный день недели поется Акафист Спасителю и Божией Матери. Благочестивые посетители питают особое усердие к иконе сей и по своей вере получают от нее духовное утешение. Особенно известной сделалась одна вещь из оставшихся после отца Серафима, незадолго перед кончиной своей, Он благословил начальницу Дивеевской обители Ксению Михайловну кочеулову полумантией, которую сам носил. Когда сестра обители Елисавета Андреевна Татаринова, отправляясь в Петербург за сбором подаяний, ей дана была в напутствие и мантия отца Серафима. Эта мантия в последнее время огласилось в Петербурге даром исцеления над детятей, которому искусство первых в столице врачей отказывало в помощи. Из евангелий которые читал в келе отец Серафим, одно находится в Сарове, а другое в Дивеевской обители у Елены Ивановны Мотовиловой. Последнее Евангелие в кожаном переплете есть то самое, которое отец Серафим носил всегда с собой в сумочке за плечами, Рассматривая его, мы увидели, что в этом переплете собраны были вместе псалтирь, Евангелие, книги деяний и послания святых апостолов. В Дивееве же хранится малая часть книги Чети именей и трети тлевшая при пожаре, бывшем при кончине старца Серафима. Из этого перечня вещей, оставшихся после старца Серафима, видно, что большая часть из них приобретена, Дивеевской общиной. Затем, после смерти отца Серафима, за исключением немногих нераспечатанных писем, ничего не осталось. Старец жил и умер, как выражено на его памятнике, во славу Божию. Имя его до сих пор ублажается по всей России. Ни в одной Саровской пустыне или Дивеевской обители служат теперь панихиды о блаженном успении его, но и во многих других местах Отечественной Церкви. Нам приходилось слышать поминовения его в Петербурге, Москве, Киеве, даже в уездных городах и селах, отдаленных мест нашего Отечества. Глава двадцать первая Дивеевская обитель в 1833 году представляла из себя две разнохарактерные общины, расположенные на расстоянии 100-150 сажен друг от друга. Казанская общинка, основанная матерью Александрой, держалась строгого Саровского устава и имела всего 1322 квадратных сажений земли, на которых было уже в то время 17 келей и огород. Она управлялась начальницей, избираемой между своими сестрами, и в это время начальствовала все еще старица Ксения Михайловна Кочиулова, известная своей строгостью и суровостью. В нее поступали по выбору начальницы и старые, и малые, и вдовы, и девицы. В семнадцати келиях жили в то время до 113 тринадцати сестер, между которыми находилась дочь Ксении Михайловны Ирина Прокофьевна поступившая в 1840 году Елисавета Андреевна Татаринова и в 1842 году девица из дворян Пензенской губернии Екатерина и Иоанна Васильевны Ладыжинские. Вторая общинка, Серафима Дивеевская или мельнично Девичья, занимала принадлежавшую ей землю пожертвованную генеральшей Постниковой в количестве трех десятин, На которой стояло 19 келей. К ней принадлежало 60 десятин земли, огородной и пахотной, купленной у господина Жданова и пожертвованной Михаилом Васильевичем Мантуровым и Николаем Александровичем Мотовиловым. Кроме девиц и малолетних детей, никто сюда не принимался по заповеди Царицы Небесной. В 19 келиях жило в то время до 125 девиц в числе которых были великие рабыни Божии Прасковья Степановна, старица, исправлявшая должность начальницы после смерти Елены Васильевны Мантуровой, блаженная Прасковья Семеновна Милюкова, Евдокия Ефремовна, удостоенная видения Царицы Небесной в 1831 году в келе отца Серафима в день Благовещения, Анна Алексеевна, Ксения Васильевна, и другие, известные из их собственных повествований в предыдущих главах летописи. Между общинами и кругом них были контора господ Баташовых, церковная земля, крестьянские пашни и владение еще многих помещиков. Службы и чтение псалтири совершались в рождественских церквах по порядку, заведенному самим батюшкой Серафимом. Убожество, бедность плохая пища и глубокое горе в потере своего отца, великого прозорливца, собеседника Царицы Небесной, составляли теперь отличительные черты обители. Одним утешением была молитва пред образом Божией Матери радость всех радостей отца Серафима, присланным Саровским игуменом Нифонтом, и взаимная любовь между сестрами обители. Жизнь их походила на апостольские времена. Все было общее и взаимное, ничто не запиралось и не пряталось. Убитые горем сестры прилепились теперь еще больше к своему духовнику, отцу Василию Садовскому, который, как истинный пастырь и ученик Серафимов, сам жил любовью ко Христу, Царице Небесной, и точным сердечным исполнением заветов дивного старца. Невидимое присутствие отца Серафима в своей обители чувствовалось всеми, и старицы мысленно спрашивали во всем благословение у него. Вообще все стремились как можно чаще посещать могилу его в Сорове и в слезах передавали ему там, как бы живому, все свое горе, недоумение и невзгоды. Вечером за работой сестры вспоминали счастливые свои годы жизни с батюшкой его наставления, ласки, заповеди и случаи прозорливости угодника Божия. Об этом времени сохранились письменные воспоминания. Сестра Дарья Трофимовна рассказывала, что, когда она вступила в обитель, то сестры каждый вечер садились за общую работу в кружок около горевшей лучины, так как тогда не было свечей. И кто что знал или слышал про батюшку Серафима, Все рассказывали. «Я любила слушать», — говорила она. «И вот что осталось у меня в памяти». К батюшке Серафиму принесли на носилках одну больную, всю сведенную. Батюшка сказала ей, «Я буду молиться за тебя, а ты не смотри на меня». Долго она сидела, поникнув головой, но потом взглянула на него и видит, что он соршин выше полу, как на воздухе. Стоит на коленях с воздетыми ручками и молится. Он, видно, почувствовал, обернулся и сказал, «Ведь я тебе сказал, чтобы ты не смотрела на меня. А что ты видела, то до моей кончины никому того не поведай». Больная пошла от него совершенно исцеленной. В другой раз пришли к батюшке два купца, родные братья, просить у него молитв за усопшего отца, который опился Но еще не успели ничего сказать батюшке Серафиму, как он подошел к ним и обоим вложил в уста по просфоре, не приказав жевать их, а так понемногу глотать, пока размокнут. Сам он ушел в келью, а их оставил в сенках у своего гробика. Долго не выходил батюшка, а когда вышел и взглянул на них, они оба были почерневшие, и слезы катились ручьями по лицу. Он их спросил, «Трудно вам было?» Они сознались, что так трудно, едва не задохнулись. «Вот так-то трудно, — сказал батюшка, — вырвать душу из рук сатаны, опившегося вашего отца, когда и святая церковь не принимает молитвы за опоец». Видно, в это время батюшка за него молился. Затем батюшка-отец Серафим приказал им вылить колокол за душу их отца. Они были поражены удивлением, как батюшка все провидел, зачем они к нему приходили без их слов и просьбы. Просковья Степановна Шаблыгина, начальница мельничной девичьей обители, была в 1833 году после кончины отца Серафима уволена по старости лет на покой. Старшей она была всего шесть лет. При назначении ее отец Серафим сказал Ксении Васильевне Путковой, «Она хотя и малого ума, матушка, хотя бы нужно вам из дворян, да словесную, да умную, но что же делать-то? Никого еще нет, матушка. Пускай пока послужит». На ее место по выбору и желанию сестер была поставлена дворянка из города Уфы, девица Александра Ивановна Булгакова. Кратковременное ее управление ничем особенным не ознаменовалась. Она была добрая, кроткая и хорошая. Через один год и несколько месяцев Александра Ивановна Булгакова упросила ее уволить по болезни от начальнической должности. Затем временно были выбираемы две начальницы. Ирина Семеновна Лифанова, крестьянская девица села Тайнакова Нижегородской губернии и уезда, умершая менее чем через год, и просковия Семеновна Милюкова, благодатная раба Божия, которая начальствовала с 1834 года по 1837 год, и потом сама отказалась от должности вследствие неприятностей с послушником Иваном Тихоновым, вмешавшимся в дела обители. В 1837 году снова упросили Александру Ивановну Булгакову быть начальницей, но она через два года скончалась. Затем последней начальницей была строгая и суровая Ксения Ильинична Потехина, крестьянская девица деревни Велейки, Нижегородской губернии Ордатовского уезда. Начальнице казанской общинки, которой отец Серафим предсказал, что она хоть перед концом жизни, но непременно посидит в темнице, пришлось действительно пострадать. Будучи великой подвижницей и молитвенницей, она никогда во всю жизнь не пропускала церковной службы, и как-то раз, невзирая на страшную гололедицу, пошла в церковь, поскользнулась, упала и сильно ушибла себе ногу. Внесли ее в келью, положили, но она так страдала от нестерпимой боли в ноге, что не была в состоянии даже выносить дневного света, поэтому она несколько месяцев пролежала в совершенно темной келье, с наглухо завешенными окнами, как бы в темнице, предсказание отца Серафима сбылось, и старица уразумела смысл батюшкиных слов. Ее похоронили у Казанской церкви с правой стороны, недалеко от матушки Александры. Старица Дарья Трофимовна свидетельствует в летописном рассказе, что она была очевидицей следующего чуда. При кончине своей, — говорит она, — матушка Ксения Михайловна строго заповедовала исполнить ее завет, все сорок дней по ее смерти принимать и кормить всех, сколько бы ни пришлось, странных и пришлых, что в точности и было исполнено. Я тогда была встрепушечьем послушании при трапезе и самовидеться совершившемуся в те дни чуду. До кончины матушки выходило каждодневно на обед и ужин восемь караваев хлеба, одна мера круп и одна мера пшена на кашу, на одних только сестер. В продолжении же этих сорока дней, несмотря на то, что очень много кормили всякий день странствующего народа, вышла как раз только половина всей этой пропорции, то есть каждодневно по четыре коровая хлеба, полмеры крупы и пол меры пшена – И все тогда очень дивились этому. На память о Ксении Михайловне Кочеуловой в келье матери Александры остались икона древней скорбящей Богоматери, родительское ее благословение, икона страстей и бичевания Спасителя, начальнический посох деревянный, некрашенный, и часы с боем, привезенные ею еще и стулы. Матушка Ксения Михайловна 43 года начальствовала над общинкой. После кончины батюшки отца Серафима послушник Иван Тихонов не только не бросил свои мысли и цели быть покровителем и распорядителем Серафима Девеевской обители, но, забыв все наставления и приказания старца, решился настойчиво требовать подчинения себе общин, завещенных ему и оставленных будто на его попечение самим великим старцем. Ему даже пришла странная мысль поехать в Воронеж под видом поклонения мощам святителя Митрофана к архиепископу Антонию, также прозорливцу и святой жизни пастырю, чтобы утешиться его беседой. Желание же беседы явилось вследствие будто бы недоумения насчет ига, наложенного на него отцом Серафимом касательно Дивеевской обители. Спрашивается. Если бы действительно отец Серафим приказал ему заниматься Дивеевом, зачем было ему недоумевать и спрашивать Высокопреосвященного Антония? С другой стороны, так как батюшка отец Серафим запретил ему вмешиваться в Дивеево и уговаривал не губить свою душу как чуждо посетителю, то могло ли помочь ему даже благословение Антония на покровительство общине? наконец Как благодатный прозорливец, познавший духом час смерти отца Серафима, мог ли он остаться в неведении о воле великого старца насчет Ивана Тихонова? И затем, какой смысл был благословить или советовать заниматься женской обителью канонарху-послушнику? Однако Иван Тихонов и спросил себе паспорт, и по благословению игумена отправился в Воронеж. А затем в 1849 году напечатал об этом рассказ Сказание о подвигах отца Серафима. Для характеристики Ивана Тихонова нельзя оставить без внимания это его повествование, которому в то время верили и восторгались в Петербурге. Когда послушник Канонарх Иван Тихонов, не до сих пор и неудостоенный Гумином Саровским, даже Сана и Еродиакона, вошел к высокопреосвященному архиепископу Воронежскому Антонию, то он встретил его с истинно отеческой любовью, говоря «Я тебя ожидал, я слышал, что ты приедешь». Оживотворенный таким вниманием, Иван Тихонов поблагодарил архиепископа. Тогда Антоний начал говорить следующее «А об отце Серафиме я тебе скажу» что у нас еще ничего не было слышно об угоднике Божьем Митрофане, еще не было никаких откровений, ни явлений, а отец Серафим вдруг пишет мне не письмо, а несколько строк собственными своими руками и пророческим духом поздравляет меня с открытием святых мощей угодника Божия Митрофана. После такого сладкого приветствия, пишет Иван Тихонов, Я виделся с архипастырем ежедневно в продолжении целой недели. Лишь только ударял колокол к вечерню, он посылал за мною для беседования и в течение трех или четырех часов сряду расспрашивал. Когда же я, между прочим, просил его, как великого архипастыря, разрешить мое недоумение насчет иго, наложенного на меня отцом Серафимом касательно Дивеевской обители по причине безмерных скорбей, полученных мной при этом послушании, то высокопреосвященный отвечал мне на это, я не только ничего не могу изменить из назначенного тебе отцом Серафимом, но еще и сам прошу тебя до последних минут жизни не оставлять сирот Дивеевских твоим попечением. Действительно, вернувшись из Воронежа, Иван Тихонов начал учащать свои посещения родственницы, жившей в Казанской общинке, приобретать себе друзей между сестрами этой обители, и вкрадчивый, льстивый и несколько начитанный он привлек некоторых на свою сторону. Этому способствовала старость и болезненность Ксении Михайловны, бесхарактерность ее дочери Ирины Прокофьевны И доверчивость некоторых сестер. Впрочем, Иван Тихонов в первое свидание производил удачное впечатление, и многие в нем сперва ошибались. Собственно, к Серафимовой мельничной обители ему было труднее прикасаться, чем к казанской общинке, сестры которой менее часто посещали отца Серафима и не знали его заветов. Среди забот о распространении земельных владений обители он увидел, что его замыслом будет всегда мешать Михаил Васильевич Мантуров, приобретший по приказанию отца Серафима 15 десяти. Эту землю Мантуров не отдавал обители, так как батюшка приказал лишь передать ее Дивееву после смерти Михаила Васильевича, а теперь держать и беречь, как зеницу ока. Наконец, личное присутствие Мантурова на этих 15 десятинах Пока земля в его руках парализовала бы все планы Ивана Тихонова, так как каждый знал, что Михаил Васильевич был единственный, близкий и доверенный ученик отца Серафима, который никогда бы не признал Ивана Тихонова учеником великого старца и завещенным попечителем Дивеева. Напротив, отец Серафим запретил Михаилу Васильевичу видеться и беседовать с Иваном Тихоном. Несмотря на трудное разрешение такого вопроса, Ивану Тихонову представился удобный случай. Чтобы быть историей беспристрастной, вернемся к биографии Михаила Васильевича Мантурова, составленной Николаем Александровичем Мотовиловым и отцом Василием Садовским. В 1822 году, пишут они, еще в пребывании Михаила Васильевича в Симбирской глуши у генерала Куприянова, 2 января скончался батюшка Серафим, а по его кончине вторгся насильственно в Дивеево по предречению святого некто просто мещанин города Тамбова Иван Тихонов Толстошеев, так называемый живописец, послушник Саровской пустыни. Видя, зная и вполне сознавая, какое имеет значение Михаил Васильевич для Серафимовой мельнично девической общинки, Он понял, что в задуманных им планах своего честолюбия главной помехой всему и всегда будет Мантуров. Почему, не задумываясь, при представившемся к тому наиудобнейшем случае, решился или удалить его, отстранив от общины, или же того лучше совсем погубить? Вот как это случилось. Увидясь с приехавшим после войны в Саров генералом Куприяновым, который прибыл для поклонения могиле великого старца отца серафима и чтобы поблагодарить святого за его молитвы и заботы о приведении его имени и крестьян в порядок иван тихонов обратился к нему с просьбой под видом самого смиренного горячо преданного старцу и любимого его ученика которому будто бы отец серафим поручал печь со оевеевской общине он выставил Мантурова в самом наипревратнейшем виде, как бы явного притеснителя и чуть грабителя, прикрывающегося личиной бескорыстного благожелания. Иван Тихонов молил генерала Куприянова именем почившего старца ради любезного детища его Дивеевской обители уговорить Михаила Васильевича или продать 15 десятин земли, купленной им при Дивееве или же, если он на то добровольно не согласится, пригрозить ему и каким бы то ни было насильственным образом отнять землю у него для общины. Благодушный и доверчивый Куприянов под впечатлением благодарной души своей к почившему праведнику обещался все непременно исполнить. Почитая, что это ему возвестил как бы сам батюшка Серафим, генерал Куприянов принялся горячо за это святое по его убеждению дело. Таким образом, настроенный Куприянов возвратился в свои имения и стал всячески уговаривать Михаила Васильевича отдать или же продать для Серафимовой общины эту землю в селе Дивееве, заповеданную ему батюшкой Серафимом. Но Мантуров, свято помня завет отца Серафима, беречь ее, как зеницу ока, не поддаваясь никаким уговорам, не прельщаясь и деньгами, прямо отказался исполнить желание Ивана Тихонова и своего доверителя. Когда же разгоряченный генерал стал грозить ему, говоря, «Да знаешь ли ты, что так же просто, как выпить стакан воды, я выпью всю твою кровь за такое упрямство?» Михаил Васильевич ответил, «Хотя и совсем убьете вы меня, но я так же просто не отдам вам ни за что и ни за какие деньги эту землю, которую сам лично». И наистрожайший, предвидя это, вероятно, по прозорливости своей, заповедал мне хранить до смерти сам батюшка Серафим, и никогда и никому, ни под каким видом, ни за что не отдавать ее и не продавать. Ничем не принудите меня нарушить этот завет святого старца. Что хотите, то и делайте со мной. Увы. В то время много мог сделать важный генерал со своими связями и взбешенный несогласием Мантурова, а также подстрекаемый письмами Ивана Тихонова, Купрянов выгнал от себя с позором честного управителя, самим же отцом Серафимом данного ему, и даже придравшись какому-то не стоящему ни малейшего внимания пустяку, приказал отобрать у Мантурова все платье, даже Анны Михайловны подушки и выпроводить без выдачи заслуженного им жалования. И вышел прибывший к Куприянову за святое послушание на подвиг, истинно верный и преданный даже полнейшего самоуничижения послушник и ученик святого старца, совершеннейшим в буквальном смысле нищим, с женою своей, и столь черно отблагодарившего его дома богача-генерала Куприянова. Они побрели почти Христовым именем, пешком в указанный им и богом назначенный благословенный Девеев. Михаил Васильевич, радуясь тому, что сберег заповедь Святого Отца Своего, совершенно покойный в совести, невзирая на горечь этой скорби, с удивительным терпением бодро переносил испытание и старался поддерживать в том же настроении и жену свою Анну Михайловну. Но когда они дошли до Москвы, и остановились в городе ввиду совершеннейшей уже невозможности следовать далее, за буквальным неимением даже куска насущного хлеба, Михаил Васильевич упал было духом. Жена его мучилась голодом и почти умирающая от истощения, невольно роптала и тем еще более увеличивала нравственные муки Михаила Васильевича. В этом положении Мантуров стоял у Иверской часовни, и предчудотворным образом изливал свою скорбь матери божией ради славы которой он самопроизвольно обнищал и отдал ей все свое земное благосостояние величайший подвижник не просил помощи ни у кого кроме царицы небесной боистину не напрасно была молитва и услышала его матерь Божия. возвращаясь из часовни Михаил Васильевич по дороге запнулся ногою за что-то и нашел кем-то рассыпанные шестьдесят копеек мелкими деньгами. Подумав, не явится ли владелец их, и не видя никого, он поднял деньги, считая их за подаяние от самой Царицы Небесной, и радостно возвратился к жене, успокоил ее и накормил. Несколько времени жили Мантуровы таким образом, получая почти каждодневно необходимую для пропитания их милостыню через Михаила Васильевича от Эверской Царицы Небесной. До тех пор, пока раз кто-то, совсем ему неизвестный, даже и не глядя на него, к немалому удивлению Мантурова, сунул в его руки какую-то бумажку и скрылся. Развернув бумажку, Михаил Васильевич увидел, что это деньги – и в несказанной радости возвратился домой и рассказал все жене своей. Возблагодарив Господа за столь явное чудо, Матери Божией, они тут же собрались и двинулись в путь по направлению к Дивееву. По дороге они видели также немало чудес с собою, и по свидетельству отца Василия Никитича Садовского, он ради жалости и правоты их отдал Михаилу Васильевичу взаимообразные от своей собственной бедности, сбереженные на черный день, последние 75 рублей ассигнациями. Купив на эти деньги маленький срубок и построив домик, Мантуров поселился таким образом на столь дорого ему доставшейся и заповеданной батюшкой Серафимом земле вместе с женой своей, Анной Михайловной. И жили они тут в крайней бедности питаясь от труда рук своих. Николай Александрович Мотовилов, человек горячего и искреннего сердца, был в то время холост, и дабы действительно послужить памяти отца Серафима и исполнить его заповедь относительно Дивеева, решился сам поехать на родину великого старца в Курск, собрать сведения о детстве и юношестве его, а также посетить Киевский Флоровский монастырь, и расспросить о монашествовавшей в нем Агафии Семеновне Мельгуновой, основательнице Казанско-Дивеевской общинки. В Сарове Николаю Александровичу Матавелову передали, что отец Серафим перед кончиной приказывал многим писать, чтобы эти лица приехали свидеться с ним. Но когда он узнал, что они не будут, то передал некоторым инокам предсказания свои и откровения, относящиеся до этих лиц. Так Николаю Александровичу было приказано сказать: Скажи, что чего он домогается, то есть получение руки Екатерины Михайловны Языковой, это не для него, а ему готовится другая. Николаю Александровичу, жившему большей части в его симбирском имении, не были известны отношения отца Серафима к Ивану Тихонову, поэтому он легко поддался вкрадчивому этому послушнику, который выдавал себя. За любимейшего ученика Серафимова и рассказами о батюшке, предсказаниях его, чудесах, своих беседах с ним, о прощании с ним перед кончиной и прочее приблизил Николая Александровича к себе. Мотовилов все добытые сведения о родителях отца Серафима в городе Курске и о самом великом старце передал по возвращении с путешествия Ивану Тихонову который и воспользовался этим при издании сказаний о подвигах отца Серафима в Петербурге в 1849 и 1856 годах. Зато эта поездка имела весьма дурные последствия для самого Николая Александровича. Он беспричинно заболел сильным нервным и душевным расстройством, так как лекарственные средства не помогали ему, то Николай Александрович поехал прямо в Воронеж, к архиепископу Антонию, который признал, что болезнь произошла по попущению Божию, от врага, излившего на него свою месть за труд, послуживший к прославлению имени великого угодника Божия, отца Серафима. В продолжении нескольких месяцев он излечился совершенно, будучи часто причащаем христовых тайн святителем воронежским Антонием. Не прошло полугода после кончины старца отца Серафима, как одна сестра девеевской обители Варвара Кондратьевна подверглась неизвестно от чего припадкам беснования. В этом состоянии, теряя рассудок, она билась о землю, выступление рвала на себе волосы, с неимоверной силой порывалась бежать прочь от людей без определенной цели. В одну ночь... Видит она себя в Дивеевской церкви во имя Рождества Христова. Тут была одна из сестер и старец Серафим. Старец, взяв ее руку, вложил в свою, а под другую руку приказал взять сестре и, введя больную в алтарь, обошел с нею кругом престола. Она вдруг почувствовала себя легко и хорошо. Проснувшись, она сотворила крестное знамение, осмотрелась кругом. Ощупала свою остриженную голову, все ясно понимая, и встала сама совершенно здоровую. С тех пор уже не подвергалась прежним припадкам и доселе пользуется здоровьем. В июне 1833 года госпожа Калычева писала Георгию Затворнику Задонскому из Сарова. Послушник Саровский Феодор, уроженец города Козлова Тамбовской губернии, Живший в мире, был подвержен беснованию и тяжко страдал. Испытав тщетно разные средства лечения, он явился к Игумину Саровской пустыни, отцу Нифонту, и со слезами просил принять его в обитель на жизнь покаянную, сознавая, что Господь за грехи попустил ему нести страшные искушения от дьявола. Вняв убедительной просьбе, Игумин принял его в обитель, С полным усердием новоначальный инок исполнял возложенные на него послушания, а немногие свободные часы отдыха употреблял на молитву, оставляя для сна самое краткое время. В один день после слезной к Богу молитвы, едва предался он дремоте, в тонком сне узрел пред собою старца Серафима в той одежде, какую обыкновенно он носил в последние годы. Явившийся советовал ему отслужить молебен Божией Матери, и панихиду об убогом Серафиме, и по исполнении сего обещал ему выздоровление. С несомненной верой в действенность молитвы, почившего в Бозе отца Серафима, молодой инок немедленно выполнил, повеленное старцем. По окончании молебного пения Богородицы была совершена панихида. Когда дьякон начал возглашать, во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшему и иеромонаху Серафиму, Федор пал на землю, и начался с ним припадок во время коева в ужасных конвульсиях изо рта его показался дым, замеченный всеми тут находившимися. После сего он оставался около получаса в бесчувственном положении, и с тех пор за молитвы старца Серафима навсегда освободился от беснования. Два года спустя, после кончины отца Серафима, сестра Дивеевской обители Наталья Кирилловна была больна горячкой и уже находилась при дверях гроба, так что, отчаявшись во всех способах врачевания, ее соборовали святым елеем. Во время болезни она совершенно потеряла владение рукой, и ее перекладывали на постели, подложив платок. Однажды видит она во сне отца Серафима. Он говорит ей, «Что ты, матушка, не придешь ко мне на источник?» Она отвечала, «Я больна, у меня рука отнялась». «Которая?» — отвечает старец. «Правая». Старец взял ее за больную руку, поднял, повторяя, «Приди ко мне на источник». Проснувшись, она нашла руку свою исцеленной и могла действовать как здоровой. Но, будучи слаба от бывшей горячки, не могла идти пешком в саров. В тот же день ее повезли туда, облили водой из источника отца Серафима, и она получила полное выздоровление и обновление сил. Рассказ самой сестры июля 1862 года. Одна сестра Дивеевской обители сделалась больна глазами. Накануне нового 1835 года видит она сон, что находится в церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Отец Серафим выходит из царских врат в белой ризе, подает у вас дух и велит отереть им глаза, а сам стал позади нее. Она спросила его, «Ты ли это, батюшка?» Серафим отвечал, «Какая ты радость моя неверующая!» «Сама же просила меня, а не веришь» ведь я вас обедню совершаю. После сего Серафим сделался невидим. С этого времени болезнь глаз прошла у сестры. Рассказ самой исцеленной. Иван Яковлевич Каратаев рассказывал о себе, что в 1833 году, возвращаясь в полк свой из домового отпуска, он по молитвам старца Серафима, которого призвал в минуту опасности, был спасен от разбойников, напавших на него в дороге. Ротмистер Африкан Васильевич Теплов, питавший особое уважение к отцу Серафиму и им любимый, в 1834 году приехал в Саров с семейством, в котором трехлетняя дочь болела ногами и почти не могла стоять. Отслужив панихиду на могиле почившего старца, понесли дитя к Серафимову источнику, твердо веруя, что Господь за молитву старца помилует больную. Напоив дитя водой из сего источника и омыв ноги, взяли этой воды в монастырь с намерением отслужить над ней молебен с водоосвещением. При входе в монастырь дитя вдруг попросилось долой с рук няньки, выражая стремление идти самой. Нянька после долгого сопротивления наконец решилась пустить и, взяв за руки, повела ребенка. Но девочка выдернула свою руку и побежала вперед сама, как здоровая. Обрадованные чудом сродники исцеленные поспешили на могилу отца Серафима и со слезами благодарили его за милостивые ходатайство о них. В 1846 году второй сын ротмистра Теплова, вывихнул себе ногу и страдал от боли около двух лет. Между тем пришло время определения его на службу. Твердо уповая на предстательство и помощь отца Серафима, много являвшего благодеяния семейства его, африкан Васильевич Теплов отправился в Саровскую пустынь. Отслужив панихиду по старцу Серафиму, несмотря на холод, это было 21 декабря 1838 года, Он отправился на источник отца Серафима с двумя сыновьями и больной вымыл водой из источника свою ногу. Через несколько часов оба брата пошли опять на источник. Болящий из них облился водой из головы до ног и потом на коленях перед иконами, утвержденными на особом столбе в часовне у источника, долго молился вместе с братом, прося Бога помиловать его за молитву отца Серафима. Возвратясь домой, больной объявил, что не чувствует уже боли в ноге, и ныне, находясь в совершенном здоровье, служит в кавалерийском полку. Монатейный монах Саровской пустыни отец Киприан писал в 1840 году. «По смерти отца Серафима досталась мне шапочка из черной крошенины, которую он обыкновенно нашивал на голове своей». Издавна я подвержен был сильной и продолжительной головной болезни, от которой лежал по несколько дней в постели. С приобретением шапочки я стал надевать ее на себя при появлении болезни и мысленно просил молитв отца Серафима об избавлении меня от страданий. С возложением на себя шапочки всякий раз боль проходила. Такое же действие в зубной болезни приводилось мне испытывать неоднократно от обломка того камня, на котором блаженный Серафим подвязался в пустыне, когда осей обломок клал на больные зубы. В Нижегородской губернии Ордатовского уезда села Большого Череватого удельный крестьянин в 1842 году на дороге в село О'Киль почувствовал припадки холеры. По вере к старцу Серафиму поехал он поспешно на источник отца Серафима, умылся, окатился и напился воды из источника и от этого почувствовал такое облегчение как будто никогда болен не был однажды привели к источнику отца серафима бесноватую женщину несчастная драла себя за волосы рвала свою одежду и ужасно кричала на нее начали лить воду из источника и она закричала пустите пустите замучил меня монах несмотря на то На нее продолжали лить воду до тех пор, пока она не пришла в спокойное состояние и забылась. Придя в себя через несколько времени, она стала совершенно здорова, оградила себя крестным знамением, сама напилась воды из источника, и с того времени до ныне прежние припадки не возвращались к ней. Помещик Нижегородской губернии, благотворитель девеевской общины об упокоении души которого ежедневно читается псалтирь по правилам той обители, под старость лишился зрения, так что ничего не мог видеть. С этой потерей он лишился и другого наслаждения, которое чувствовал при чтении книг Священного Писания и Отцов Церкви. Занятие это было единственным утешением его старости. Отекченной скорбью он послал Нарочного к двоюродной сестре своей, с уведомлением о своей печали и с просьбой навестить его. Сестра, услышав от посланного о несчастье брата, тотчас же послала ему воды из источника отца Серафима, которую она всегда имела у себя в доме. Этот подарок очень утешил старца, и он немедленно приступил к исполнению переданного от сестры наставления, как поступают с этой водой. «Я приказал, — говорил он, — подать себе чистое полотенце» намочил его водой от источника Серафимова и потом приложил его к больным своим глазам с молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами угодника Твоего Серафима исцели меня». Я повторил это три раза. И вот, когда через несколько минут я отнял в первый раз полотенце от глаз своих, я увидел все, что меня окружало как бы в каком-то тумане или как бы сквозь самое частое сито. Во второй раз я начал уже различать предметы, и, наконец, после третьего раза я в состоянии был даже читать. Болезнь моя совсем миновала. Изумленный этим внезапным и столь чудесным исцелением за молитву угодника Божия Серафима, я поспешил прежде всего в Саровскую пустынь, чтобы отслужить здесь благодарственный молебен Господу Богу и Пречистой Его Матери и панихиду по отцу Серафиму, а потом положил себе за правило ежегодно уделять часть своих доходов Дивеевской женской общине, зная, какое отеческое попечение имел о ней благодетельный старец Серафим. Года за полтора до кончины отца Серафима, некто, бывший со своей женой в Сарове, в беседе со старцем получил от него одно приказание, вроде заповеди для жизни супружеской. Отец Серафим с ангельской улыбкой сказал, «Если вы этого не исполните, то ты и она скоро умрете». Пока жив был отец Серафим, с помощью Божией они соблюдали заповедь старческую, но потом мало-помалу стали позабывать ее и несколько раз приступили. После этого внезапно муж сделался болен расслаблением всех членов и чем-то вроде сильной горячки, так что через две недели после того, как слег в постель, Он лишился голоса, губы его совершенно помертвели, и он был совершенно безнадежен. В тот самый день, когда уже смерть готова была взять свою жертву, утром приходит к нему пользовавший его лекарь и рассказывает окружавшим больного свой сон. Ему представилось, что он шел к больному, и вдруг попался ему навстречу седой старичок в лаптях и в рубище, который остановил его и сказал Ты идешь лечить его, ты его не вылечишь, и он должен умереть. Но ты скажи ему, чтобы он дал перед Богом какой-нибудь обед, и тогда он останется в живых. Больной слышал этот рассказ лекаря, и по уходе его стал размышлять о слышанном. Тотчас понял он, что этот старичок был никто иной, как отец Серафим. Хотя уже скончавшийся, и что настоящая болезнь была следствием нарушения заповеди. Тогда больной начал горько раскаиваться в своем поступке и дал обед Богу, что если останется в живых, то возьмет под свой покров одну из своих родственниц, сироту, девицу-надежду. Только что он сделал в душе своей этот обед, как почувствовал мгновенно облегчение болезни. Через несколько минут сел сам собой на постели, и потом начал звать жену обыкновенным голосом здорового человека и вместе с ней изливал перед Господом радостные слезы о дивном, благодатном исцелении, дарованном ему отцом Серафимом. На другой же день больной стал ходить по комнатам и вскоре совершенно выздоровел. Известные и всеми уважаемые под именем Святогорца русский подвижник Афона и Романах Серафим в схеме Сергий В своих келейных записках передает следующее обстоятельство. В 1849 году при моем отъезде из Вятки я заболел. Болезнь моя была убийственна. Я не думал, что останусь жив, потому что враг сильно восстал на меня. Никакие средства обыкновенные не могли меня восстановить и возвратить мне силу и здоровье. Я отчаялся. Только в первый вечер 1850 года вдруг как будто кто-то тихо говорит мне «Завтра день кончины отца Серафима, Саровского старца. Отслужи по нем за упокойную литургию и панихиду, и он тебя исцелит». Это меня сильно утешило. А надо было сказать, что я лично и не знал отца Серафима, но в 1838 году, бывший в Сарове, посещал его пустынку и с той поры возымел к нему веру и любовь. Эта сердечная привязанность и вера еще более утвердились во мне, когда в 1839 году мне снилось, что я служу молебен отцу Серафиму от всей души и громко воспевая. «Преподобни отче Серафиме, моли Бога о нас!» Только по шестой песне мне нужно было читать Евангелие, и меня затрудняла мысль, Какое же читать Евангелие преподобному? Такое ли или другое какое? Вдруг кто-то говорит мне. Читай от Матфея 36-е зачало. При этих словах таинственного голоса я пробудился. С той поры и поныне я искренно верую, что отец Серафим – великий угодник Божий. Но обращусь к начатому. По тайному внушению, убеждавшему меня к поминовению отца Серафима, Я попросил, сам будучи не в силах, отслужить по нем литургию и панихиду, и лишь только это сделал, болезнь моя миновалась. Я почувствовал чрезвычайное спокойствие, избавился от насилия неприязненного. И с той поры, по ныне благодатью Божией, здоров. Сочинение письма Святогорца, Санкт-Петербург, 1858 год. Одна женщина рассказывала такой случай со своей теткой. В 1854 году она приехала в Дивеевскую обитель помолиться и после всеночной, вспотевшей, выпила два стакана воды, отчего открылась в ней сильная горячка. Три недели больная не пила, не ела и не спала. На четвертой неделе болезни сделался обморок. На выздоровление не было надежды. Больная была напутствована таинствами к смерти. Но бывшая спутницей больной Смоленская Инокиня, ездившая для сбора подаяний на свою обитель, повергшись перед иконой Богоматери, молила отца Серафима и спросить у Царицы Небесной продолжение жизни болящей. Однажды утром она подходит к болящей и говорит, «Какой я видела сон о вас!» Больная с трепетом сказала, Верно, о моей смерти. Нет, вы будете живы и здоровы, отец Серафим мне сказал. Больная, не поднимавшая до силе головы с подушки, встала и села, говоря, ну, рассказывай скорее. Та рассказала, что отец Серафим, успокаивая ее, сказал ей, будь спокойна, раба Божия Евдокия будет жива. Я молил Господа и пречистую его матерь потом видела во сне, что будто он взял больную, повел по канавке, обвел кругом собора и привел к образу умиления Божией Матери, вложенную в стене собора. Выслушав сей рассказ, больная почувствовала себя совершенно здоровой. На другой день, желая подышать свежим воздухом, велела кучеру вести себя куда-нибудь, не назначая пути. Он повез ее по канавке, потом обвез кругом собора, и к образу Божией Матери Умиления. Так исполнились слова старца Серафима, сказанные в сновидении Смоленской Инокини. Это исцеление записано было рукой самой Болящей под иконой, стоящей на источнике. В 1856 году единственный сын вице-губернатора Костромской губернии, действительного статского советника Борско. Будучи восьми лет, начал страдать спазмами в желудке. Болезнь эта, сначала довольно легкая, скоро превратилась в сильную с припадками. Спустя некоторое время спазмы прекратились, заменяясь тоской, так что дитя, совершенно веселое и здоровое, вдруг сделалось скучным. Тоска усиливалась постоянно, и припадок оканчивался слезами, а нередко и появлением пены изо рта. Наконец, явились спазмы в дыхательном горле. Припадки болезни обнаруживались в день раз по пяти, а ночью дитя спало спокойно. Только в последний период болезни припадки стали появляться и ночью. Медицинские пособия мало приносили пользы, и родители опасались уже лишиться своего сына, и только упование на милость Божию сохраняло в них еще некоторую надежду. В это время хорошо знакомая всему семейству Ресофорная монахиня Костромского женского монастыря, нынешняя игуменья той обители, отправляясь посетить некоторые монастыри русские, подарила матери больного дитяти описание жизни и подвигов отца Серафима Саровского. Родители часто читали вместе эту книгу, девясь подвигом старца и действием благодати Божией, в нем открывшемся. Была половина сентября. А болезнь дитяти, начавшаяся в июле, все продолжалось. В одну ночь ребенок видит во сне спасителя в красной одежде, окруженного ангелами, который говорит ему, «Ты будешь здоров, если исполнишь то, что тебе приказано будет старцем, который к тебе придет». Когда это видение кончилось, явился старец и, назвав себя Серафимом, сказал дитяти: Если желаешь быть здоровым, возьми воды из источника, находящегося в Саровском лесу и называемого Серафимовым источником, и три дня утром и вечером водой этой омывай себе голову, грудь, руки и ноги и пей ее. Этот сон ребенок рассказал няне, которая передала родителям, перед которыми и сам он повторил свой рассказ. Возблагодарив Бога за милость его... Родители недоумевали, как достать воды, и предались воле Божией, надеясь, что Господь укажет им способы к сему. утро больной ребенок рассказал другой сон. К нему явилась божья Матерь, окруженная ангелами, и с любовью приказывала исполнить непременно то, что советовал отец Серафим. Это второе видение еще более удостоверило родителей в заступничестве отца Серафима, и милосердие Божие к больному. Тогда, как они рассуждали о том, как достать воды, приносят записку от рисофорной монахини, которая извещала мать больного о своем возвращении из путешествия. Первой мыслью родителей было просить монахиню научить их, как достать из сорого воду из источника Серафима. В ответ на эту просьбу она прислала бутылку воды, почерпнутой в источнике отца Серафима. Видя всем особую милость Божию, возблагодарив Бога, начали употреблять воду по наставлению данному во сне. Дитя постепенно, оправляясь, совершенно выздоровело. Тогда же родители, если не за себя, то за сына, дали обед непременно быть в сорове и помолиться на гробе отца Серафима. Обстоятельства службы и семейные Только в 1860 году июля 14 дали возможность господину Борско вместе с сыном исполнить свое обещание – быть в Сарове. И тогда он собственноручной запиской объявил настоятелю Саровской обители об исцелении своего сына по предстательству блаженного старца Серафима. В Тамбовской губернии Шацкого уезда помещик, Полковник страдал постоянно головной болью. В 1857 году приехал он к 15 августа в Саров, в самый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Отстояв в больничной церкви раннюю обедню, он пожелал до поздней сходить на источник отца Серафима. Но мысль, что жена будет дожидаться в гостинице с чаем, смущала его, и он уже направил шаги своей гостиницы, но вдруг сам, не зная как, Очутился по дороге к источнику. Пришедший туда, он все боялся облить водой больную свою голову, чувствуя в ней шум и ломоту, а утро было холодное, сырое, и шел маленький дождь. Здесь невидимая рука Божия устроила его исцеление чудесным образом. Нечаянно ноги его поскользнулись на мокрой глине, и он упал у источника прямо головой под желоб. Невольно облит он был весь целительной водой. Не боясь более простуды, больной поднявшись на ноги, сам несколько раз еще обливал голову и не чувствовал ни малейшей боли. Когда полковник возвращался в монастырь, с ним встретился крестьянин, который поведал в свою очередь следующее о своем исцелении. Вот меня сегодня исцелил батюшка Серафим. У меня болела рука, распухла, рделась и не поднималась. Я и пришел в Саров с этой болезнью. Сегодня помочил ее два раза водой из источника, и рука совершенно стала здорова». Пришедший в гостиницу, полковник рассказывал всем об этих двух исцелениях. В 1858 году сестра общины Дивеевской Евдокия В среду, на пятой неделе Великого Поста, вместе с другими сестрами набивала льдом огромный общий ледник, глубиной в три сожжения. Нечаянно поскользнувшись с доски, положенной над срубом, она упала на самое дно ледника, где было несколько льду, набросанного острыми глыбами. Несчастная от сильного удара не испустила ни малейшего стона прочие сестры все это время все были в ней ледника, хлопотали около саней своих. Когда старшая заметила, что нет одной из них, спросила, где Евдокия. Никто не знал, что сказать. Зашедшие в ледник, они над дне его в темноте увидели ее в своей одежде. Ужас поразил всех. Полагали, что она уже мертвая. Двое мужчин с помощью сестер с величайшим трудом вынули ее из ямы. Видя, что она жива еще, возблагодарили Господа, отнесли ее в самую ближайшую келью, побежали за духовником и по благословению настоятельницы послали в село Вертьянова за лекарем. Спустя несколько часов страдалица пришла в чувство, исповедалась и приобщилась святых тайн. Жаловалась на смертельную боль в боку и в голове, на которой показалось много шишек. Приехавший лекарь сделал необходимое кровопускание, но сказал, что ушиб очень опасный. Весь бок разнесло опухолью. Нельзя было узнать, нет ли перелома в ребрах, а прикосновение к ним повергало больную в продолжительный обморок. Через четыре дня перевезли ее в больницу. Но и там страдавшая вскрикивала и стонала, когда четверо едва могли взять ее, чтобы приподнять на подушке. Лежала она все на одном правом боку. Спустя две недели после ушиба, в течение которых она почти не спала от боли, в полночь, на великий четверток, забылась она тонким сном и видит, что батюшка Серафим, вошедший в келью, где лежала больная, сказал «Я пришел навестить своих нищих. Давно здесь не был». И, говоря это, подошел к кровати больной. Она с горькими слезами говорит ему «Батюшка, как у меня бог то болит!» Старец, сложивший три перста правой руки, крестил ее расшибленное место, говоря «Прикладываю тебе пластырь и обязание. Повторивши это три раза, он стал невидим. Евдокия открыла глаза. В келье была совершенная пустота и тишина. Она опять заснула скоро. Проснувшись в пять часов утра, увидела себя лежащей на больном боку не чувствуя никакой боли. Припомнив явление к ней батюшке Серафима, она говорила, «Я долго чувствовала, как будто пластырь лежит на ушибленном месте». В тот же день больная одна, без всякой помощи, встала с кровати, прошла несколько раз по и рассказывала всем о чудесном своем исцелении, исповедовалась и приобщилась святых тайн, укрепляясь духом и телом, за молитвы старца Серафима. Рязанской губернии и уезда крестьянская молодая женщина Ольга получила припадки мучительной болезни, которая сопровождалась и котой, и зевотой, омрачением зрения и исступлением. Она терзала себя, кричала, показывала неестественную силу и рвала в лоскутие свою одежду. Страдания ее продолжались семь лет. В 1858 году С тремя страницами она пошла в Саров и Дивеево. Дорога чувствовала иногда припадки, но могла еще идти. По мере приближения к Сарову припадки ее усиливались, а увидав его, она легла на дороге и решительно не хотела идти далее. С большим усилием привели страждущую в Саров. После молебна царицы небесной и панихиды по отцу Серафиму отправилась она со спутницами своими на его источник. Здесь припадок был необыкновенно сильный. Она кричала «Что ты меня душишь?» «Я силен! Что ты меня вяжешь?» «Я выйду! Выйду!» Ее ударяло несколько раз замертво о землю. Часа два она была слепой и немой. Наконец злой дух закричал. Три вышло, один остался. Спустя сутки она приобщилась в сорове Святых Тайн и отправилась в Дивеево. Не доходя же за полверсты до монастыря, она упала на землю. Несколько раз на дороге перевертывала ее, как колесо, с большим усилием довели больную к вечеру до гостиницы, всю ночь больная провела в беспокойстве и убежала бы, если бы ее не держали. Утром, не сказывая куда, повели ее в церковь Преображения Господня, где пустынка преподобного отца Серафима обращена в святой алтарь, и где хранится... Вся его одежда. Неестественная сила противилась силе нескольких человек, когда тащили ее в церковь. Злой дух кричал «Выйду, выйду, буду молчать». С распростертыми руками, ногами и раздувшейся шеей и животом потащили ее к камню Серафимову. Положив на него больную, накрыли ее мантией, возложили на нее и Петрахиль старца. Больная сильно кричала и после того, как на руки надели ей рукавички отца Серафима, она сделалась как бы мертвая. Мало-помалу шея, живот, и все члены начали приходить в естественное положение. Пробыв без чувств часа полтора, больная совершенно пришла в себя, молилась со слезами, благодарила Господа и угодника Его за свое исцеление, но была слаба, не могла говорить много, а все рассказываемое о ней спутницами подтверждало, подтверждало и то, что ей никогда не было так легко и покойно, как теперь. Настоятельница общины благословила ее на дорогу портретом отца Серафима и частичкой от его камня. На другой день, отстоявшей обедню, молебен и панихиду, она отправилась в Москву и доселе пребывает здоровой. Города Пензы мещанская жена Евдокия Очкина рассказывала следующее. В 1843 году ходила я в саду с трехлетней дочерью моей Елисаветой. Не знаю, как к бахроме моего платья пристал репей. При снятии его, вероятно, соринка отлетела и попала в глаза девочки. Елисавета моя вдруг вскрикнула и, закрыв оба глаза, стала плакать, проливая потоки слез. Я призывала старушек осмотреть, что с нею. Они искали ссоры языком, выворачивали глаз на кольцо, но дочь моя окончательно лишилась зрения. Прошел год. В Пензу приехал из Петербурга доктор. Я носила к нему слепую, но ее глаз невозможно было и ему рассмотреть. Никакие средства не помогли ему открыть сжатых и как бы сросшихся век. Доктор отказался от помощи. Еще год спустя ослепшая дочь моя сидела около меня на полу. Я положила ей на колени игрушек. Она ощупью перебирала их. Я плакала, глядя на нее, и говорила мысленно. — Отец Серафим, помолись Господу, чтоб открылись глаза слепой моей дочери. Я к тебе в Саров пойду пешком. В эту самую минуту она вспрыгнула на ноги и бегом побежала по комнате. С тех пор она стала видеть, как и прежде. Но, прожившая около двух лет, скончалась. Я же, грешная, совсем забыла о данном мною обещании насчет путешествия в Саров, и за это была вторично наказана. Другая дочь моя Мария, будучи тоже трех лет, сильно заболела глазами. Примочки и лекарства не помогли ей. Тут-то я вспомнила, что обещалась идти в Саров. Не мешкая немало я отправилась в путь, и в тот же самый день, как служила по нихиду о батюшке Серафиме, малютка моя исцелилась. Только на одном глазу остался знак не то чтобы бельмо, но маленькое пятнышко, которое, впрочем, не мешает ей видеть, как бы в память того, что мать с забвением обещания прогневала человека Божия. В 1858 году она была в Дивееве со своей 15-летней дочерью Марией. И все написанное рассказала сама. В 1859 году жена почмейстера города Темникова, получив из Сарова портрет старца Серафима, писанный на осколке от камня, на котором старец стоял и молился, хотела послать его в подарок своему благодетелю в Тамбов. С этой мыслью, забывшись сном, она видит старца Серафима, который, строго взглянув на нее, сказал — «Почему же ты не хочешь сама иметь мой портрет?» И с этими словами ударил ее по плечу. Проснувшись от всего, она почувствовала трясение во всем теле. Плечо, по которому был сделан удар, и рука совершенно оцепенели, как бы разбитые параличом. Она немедленно отправилась в Саров, отслужила панихиду, с усердием молилась на могиле отца Серафима и тут же получила совершенное исцеление от своей болезни. Одна госпожа, будучи беременна, весьма боялась приближения времени родить, так как роды всегда были особенно тяжелы для нее и опасны. В это время зашел к ним в дом странник, у которого было описание жизни старца Серафима. Прочитав эту книгу, госпожа после молитвы к Господу Богу положила свое упование на блаженного старца Серафима и просила его помощи. После этого она почувствовала себя гораздо лучше. Всякий страх прошел уже, было что-то радостное на душе. Наступило время родов. Без всякой помощи от людей, призывая на помощь только богоматери, старца Серафима, госпожа родила без прежних страданий сына, которого назвала Серафимом. Собственноручное ее письмо к настоятелю Саровской обители. Аудиокнига представлена порталом ⁇ Предание .ру». Продолжение в следующей части или на портале ⁇ Предание .ру».